«Замок. Вот это да!» – тихо пробормотал я, восхищенно наблюдая за тем, как медленно, но верно начинают возвышаться массивные стены зданий, которые когда-то здесь присутствовали. «Я не говорю о том, что это была настоящая крепость. Это и так было понятно. Я имею в виду тот факт, что строение получалось действительно циклопическим». Еще первое время со стороны можно было увидеть, что и внутри периметра и стен, которые начинали медленно подниматься все выше под воздействием призванного элементаля, постепенно также поднимаются и внутренние помещения. Но потом стены стали слишком высокими. Я даже не догадывался о том, какой высоты будет это здание. Как ни странно, вокруг этого места появился ров. Достаточно большой и глубокий, причем явно измененный при помощи магии Земли. Также там имелась и жидкость, так как можно было заметить, что этот довольно крупный канал начал заполняться водой. У замка, который постепенно начинал возвышаться все выше и выше над холмом, присутствовали довольно крупные проемы ворот. Только вот самих ворот не было. Придется самостоятельно делать тот самый подъемный мост. Причем стоит отметить еще и то, что сам этот мост имел двойную систему охраны. Перед ним возвышалась небольшая каменная стена, тоже из весьма массивных блоков с двумя башнями. Благодаря чему посторонние просто не смогли бы пройти сквозь этот проход. Да и сам мост, судя по всему, должен был защищаться стенами. Хотя там могла протекать и вода без каких-либо препятствий. Часть стены, которая выступала, прикрывая собой мост, была высотой шагов в 30, а та, что закрывала саму крепость, была еще больше. В общей сложности сама стена, являвшаяся основной, возвышалась почти на 70 шагов, башни на 80. И мне даже было страшно себе представить того смертника, который захочет на такие стены тайком пробраться». Уже потом я узнал о том, что внутри появился достаточно функциональный комплекс зданий, конюшни и казармы, даже кузня была, не считая небольшого хозяйственного двора. И основное здание замка, которое тоже, хотя и выглядело более легким и воздушным, чем все остальное, но все равно было довольно массивным и хорошо защищенным. В результате получался как бы замок в замке. Судя по всему, защита здесь будет просто великолепная, так как я видел, что сразу же, как только стены начинали подниматься и появлялись очередные каменные блоки, по ним тут же начинали скользить магические линии. Скорее всего, призванный элементаль каким-то образом умудрился возобновить работу источника магии Земли, так как магические линии, пронизывающие камни, практически сразу напитывались мощной силой. Это действительно был замок-артефакт. И меня это радовало. Радовало именно то, что я не прогадал, что я не стал настаивать на том, чтобы гномы строили этот замок по моему рисунку. Так как в данном случае все мои зарисовки выглядели бледным подобием на слабую пародию. Этот же замок получился величественным, мощным и даже угрожающим. Честно говоря, мне даже не хотелось сейчас думать о том, что чувствуют те же самые жители деревни, когда видят все то, что происходит на этом холме, возвышающимся над их поселением. Кстати, что касается этой деревни, она действительно была расположена очень удобно. В этом месте, в долине, возле реки, на самом деле можно было бы построить неплохой город». Река станет дополнительным источником доходов по добыче рыбы, которая оказалась достаточно нежной и вкусной, как будто тут ее специально разводили, чем я впоследствии собираюсь воспользоваться. И в этом будущем городе я собирался сейчас устроить пилораму с водяным приводом. Довольно крупное колесо, которое будет вращаться течением реки, через систему из шестеренок будет передавать усилия на механизм, который будет двигать само дерево, проходящее через постоянно перемещающиеся полотна пил. Да, кузнец две недели мучился, но все-таки сделал одно полотно именно так, как я заказывал. И хоть какой-то результат, но все же у меня уже есть. Так что если он постарается, то возможно в ближайшее время сумеет сделать и остальные пилы. Вообще-то я хотел, чтобы там было минимум 8 полотен и два различных станка. Всего лишь для того, чтобы при помощи этих станков я мог распускать бревна на доски разной толщины. Надо над этим вопросом тоже подумать. Но это будет немного позже. Пока что там деревенские жители пытались не смотреть на то, что происходит на холме, А попутно возводили несколько довольно больших сараев, хотя и не близко к реке. Одно из зданий как раз будет находиться на реке, но это здание будет из камня для основательности. К тому же я предложил этому старому магу гномов, пока мы ехали к этому месту, помочь и там, если это будет возможно. И спросил у него о том, что он хочет взамен за такую услугу. Как оказалось, глава отделения гномьего банка в столице империи, с которым я контактировал, все же меня немножко обманул. Дело в том, что этот старый гном являлся старейшиной его же собственного клана и попутно самым сильным магом земли подгорного королевства. Так вот, услышав о моем предложении, он попросил у меня еще немного адамантита, и тогда он сделает все, что я захочу. Нет. Я не собирался строить за его счет город. Начнем с того, что призванный им элементаль сейчас работал практически по собственной памяти, просто воссоздавая то, что здесь было раньше. А там ему придется делать все именно под руководством мага. А это уже другие усилия и старания, которые ему придется приложить. Я тут же достал еще одну тарелку из адамантита. Да, как раз из того самого набора посуды, который постепенно раздавал. Старый гном тут же постарался ее прибрать к своим рукам, но при этом клятвенно пообещал, что сделает все то, что мне нужно. Я просто обрисовал ему проблему. Нужно было вдоль реки сделать с двух сторон на берегах, с учетом возможного расширения места жительства, причалы из камня. А также набережные, и это не считая специальных каменных заготовок для создания довольно большого моста. Я имею те самые быки, на которые можно будет потом положить настил или сделать механизмы, если мост будет раздвижным. Кто знает, как дальше дела здесь будут развиваться. Если есть возможность, было бы неплохо также поднять несколько зданий из камня вместе с фундаментом. Крыши и другие перекрытия, так уж и быть, мои крестьяне и плотники сделают сами. А если он сможет сделать то, что я хочу, все будет гораздо проще». Тем более, сделать основательное помещение под ту же самую пилораму было бы весьма неплохо. Что? Уже все? Когда в небе засверкали звезды, я заметил тот факт, как старый маг медленно и устало уже повернулся в сторону реки и принялся что-то демонстративно делать руками. Хорошо, что уже наступила ночь, и местные жители по большей части уже легли спать. Знаете, зрелище восставшего из земли замка действительно поражало. Но за целый день оно даже мне немного приелось. А свои дела им делать все равно было надо. Аккуратно пройдясь немного в сторону, я постарался рассмотреть то, что происходит на реке. Хотя это и было достаточно сложно на таком расстоянии. Поэтому я и не мог видеть в полной мере все то, что там происходит. Но видел хотя бы то, что старый маг земли все так же плетет свои кружева. И это меня хоть и немного, но все же радовало. Закончил свою работу старик уже практически под утро, и один вид его, буквально шатающегося от малейшего дуновения ветерка и сушеного возрастом тела, уже говорил о жуткой усталости. Мне же в этом вопросе было немного проще, так как имелись в запасе те самые эликсиры от старого алхимика. Кстати, когда начнет разрастаться это поселение, надо будет пригласить этого старика сюда. «Все же мне он достаточно сильно помог, здесь ему будет спокойнее, и все время у меня под рукой будет свой мастер этого направления. А знания этого разумного по зельям мне всегда пригодятся. К тому же не стоит забывать о том, что очень часто есть различные потребности в зельях. Я думаю, что моим стражникам такие вещи понадобятся». Также я намеревался снова начать ходить в пустошь. Соответственно, можно понять и то, что у меня будут различные ингредиенты для него. Что наверняка позволит этому разумному довольно неплохо нажиться. Я уже молчу о том, что сам по себе этот старик мне был интересен как собеседник. У него была семья, а конкуренты в том городе Бариен на территориях графа Вардан его постоянно донимали. Особенно после последних событий во время прошедшей ярмарки. Все связанное со мной их явно сильно нервировало. Тот молодой алхимик, набросившийся на меня прямо перед рынком, в тот день заплатил довольно крупный штраф за нарушение порядка. Естественно, что им этот факт не понравился, и уже только поэтому было бы неплохо переманить его на свою сторону». Как самого старого алхимика, так и его клиентов, вроде тех самых поставщиков для столичной академии магов и армии империи. Это весьма важный факт. Ведь если эти разумные будут привозить сюда деньги, то эти деньги все равно, даже в качестве своеобразного налога за торговлю, будут попадать именно в мою казну. А уж платить за свое баронство налоги я начну аж через три года. Видимо, старый император вошел в мое положение и сам прекрасно понял, что эта территория и так весьма проблемная. И именно поэтому мне предоставили такой бонус для развития. Уже только поэтому я понимал, что надо воспользоваться такими делами по максимуму. То есть у меня есть три года для того, чтобы развить свои земли. Заставить развитие этих земель двигаться, что впоследствии позволит пускать эти дела уже на самотек. Когда будет настроен сам механизм взаимоотношений, то все будет в порядке. И никто ничего не сможет сделать мне на этом поприще. Я не спорю, всегда могут найти те, кто попытается отхватить эту территорию после ее восстановления и налаживания процесса развития. Я еще был удивлен тем фактом, что до сих пор так и не появился некто, желающий прийти ко мне в гости с подкупом моих слуг. Неужели они все сейчас чем-то заняты? Ведь по сути у них была такая шикарная возможность испортить мне жизнь. Достаточно было всего лишь напасть на прибывших ко мне гномов и все. И на этом весь праздник для меня был бы окончен. А это можно было бы сделать просто, изобразив обычное разбойное нападение на моих землях. Да, я понимаю, что в этом своеобразном караване, состоящем из одной кареты и десятков всадников, ехало аж 5 магов. Но, как я уже сказал, из них только этот старик был весьма опытным специалистом своей стихии. Остальные же имели отношение к ритуалистам и рунологам. А это огромное время, которое надо потратить на подготовку. По сути, любой разбойник мог попытаться убить этого старика или хотя бы ранить. Огромный по своим последствиям скандал был бы гарантирован, и ответственность за все понес бы именно я. Но благодаря какому-то непонятному мне стечению обстоятельств, а также и тому факту, что мои противники упустили момент, все прошло достаточно спокойно. Но на всякий случай я решил предоставить гномам охрану из двух десятков своих стражников. Тем более, что буквально пару дней назад я вспомнил о том, что в этих двух замках, которые собираюсь все равно пустить на слом для строительства либо крепостной стены вокруг города, либо своеобразных сторожевых башен вдоль границы империи и пустоши, не говоря уже про дороги, сохранились своеобразные запасы доспехов для стражников. Пока не прибыли те доспехи, которые я заказал, пришлось обрядить свою стражу в них. И они теперь вполне себе неплохо выглядели. Кольчуги, щиты и копья, было даже несколько боевых луков. Надеюсь, вам рассказывать разницу в луках не надо. Охотничьи луки, которыми обычно пользуются разбойники, более слабые и стреляют легкими стрелами. Чтобы пробить кольчугу, такая стрела слишком слаба. Даже скованным наконечником она не может пробить такую защиту. Чего нельзя сказать про боевой лук. Тяжелая боевая стрела из боевого лука может насквозь пробить такую защиту. Именно поэтому я и переживал за этого старика. Так что назад он поедет вместе с моим сопровождением, чтобы он там кому ни говорил. Я верю в то, что гномы – хорошие бойцы. Верю и в то, что их доспехи надежные, но от дураков никто не застрахован. Поэтому лучше уж я сам постараюсь избежать проблем». Закончив свои магические действия и, видимо, уже отпустив элементаля земли, этот старый гном, который, скорее всего, был настоящим архимагом земли, но только в Подгорном Королевстве, что старался не сильно афишировать, подошел ко мне и коротко заявил о том, что они останутся ночевать прямо здесь, на этом самом месте. Он уже привык спать в карете, зато с утра мы с ним сможем сходить и проверить то, что он там наваял вдоль берега реки. Заодно и посмотрим на то, что восстановил земной элементаль на месте замка. При всем этом стоит сразу отметить то, что старик даже не оговорился, когда с еле сдерживаемой усмешкой сказал мне о том, что это был замок древних логов. Естественно, что в договоре с ним у нас был такой пункт, в котором было указано именно неразглашение информации про заказчика и его дела. А значит, эту информацию старый маг никому не расскажет. Зато я буду спокоен. Видимо, ему и самому хотелось посмотреть изнутри на это строение. К тому же поспать старику так и не удалось. Мы с ним разговорились, и он рассказал мне некоторые нюансы про замок. Например, про то, что там действительно были потайные ходы и достаточно много. Одних только подземных ходов, которые уходили в окружающий лес на пару тысяч шагов, а то и больше, здесь было три штуки. Расходились они в разные стороны и шли не в земле, которая могла обвалиться от времени, а полностью в камне. Возможно, кто-то может спросить меня о том, откуда же здесь могло взяться столько камня». Ладно скала, на которой стоит этот замок, скала, которая выступает из земли этим самым пятачком, а все остальное откуда? Когда я задал этот вопрос, то старый гном, которого звали Дирт-12, что весьма примечательно, когда все гномы этого клана, с которыми я общался, уже за сороковые номера перешли, банально и довольно громко рассмеялся и просто указал на сам этот замок и его основу. «А это вообще-то магия земли древних!» Слегка посмеявшись, он медленно покачал головой, терпеливо мне объясняя все то, что я видел, но никак не мог объяснить. Этой скалы здесь не было в самом начале. Эту скалу, да и все под ней, создавали полностью искусственно. Причем создавал все это тот самый земной элементаль, которого я и призвал. Поэтому ему так просто было все это восстановить. Он просто повторил ту работу, которую делал ранее. «Правда, пришлось отдать ему много энергии, но зато тот адамантит, что ты нам отдал за это, мы бы сделали еще больше работы. Если бы ты видел глаза подгорного короля, когда ему подали завтрак на тарелке из за адамантита, ты бы понял то, о чем я сейчас тебе говорю». Представив себе растерянное лицо коротышки, сидящего на огромном золотом троне, как обычно говорили об этом разумном сами гномы, я расхохотался. Этот старик оказался вполне себе адекватным, разумным и сразу же взял быка за рога, предложив мне полноценное сотрудничество. Он предложил мне по возможности, если я нахожу такие трофеи в пустоши, предоставлять их именно его клану. А уж за ценой его клан не постоит. Что мне нужно, то они и сделают. Например, этот старик уже услышал о проблемах с вооружением для моей стражи. и открыто предложил гномьи доспехи из лучшего металла, какой они только смогут найти. Правда, не из мифрила или адамантита, но тоже вполне себе хороший металл и качественные доспехи, не считая оружия. Естественно, что сама по себе эта мысль была очень заманчива. Пообещав в ответ, что для меня не важно то, кому именно я буду отдавать этот материал. Для меня важен результат. По крайней мере, от их семейства и клана я пользу видел. Поэтому мне было так спокойнее. К тому же сам этот старик рассказал мне о том, что подгорное королевство нуждается в некоторых ингредиентах из пустоши. А значит, они были бы не против, если бы я, как поисковик, снабжал бы их напрямую такими предметами. Только не через перекупщиков. Перекупщики всегда накручивали цену. Да, гномы умели считать деньги. Про них поговаривали, что гном и за медяк удавится. Возможно, но когда ты имеешь дело с деньгами, мелочей быть не может. Если ты хоть раз ошибешься и позволишь кому-то диктовать тебе условия и залезать в твой карман, то в один прекрасный момент банально заметишь, что денег у тебя нет. И даже более того, ты будешь должен деньги, и это очень плохо. А должен ты их будешь тому, кому ты безвозмездно помогал. Потому что этот разумный будет их с тебя требовать, так как банально привык к тому, что ты ему помогаешь и считает это уже твоей обязанностью. Как только рассвело, мы сначала пошли к деревне, видимо, для того, чтобы я мог в полной мере оценить работу элементаля там. Но что тут можно было сказать? Задача была просто прекрасно выполнена. Для начала стоит отметить то, что вдоль берега почти на 4 сотни шагов в длину появился своеобразный причал с выступающими в середину реки помостами, сделанными именно для того, чтобы крупным лодкам и баркасам не было нужды подходить боком к причалу, а именно носом, становясь боком именно к этому своеобразному помосту. Все было сделано фактически из монолитного камня, Также вдоль этого причала теперь располагалось ровное каменистое плато в виде своеобразного прямоугольника Деревенские жители испуганно переглядывались и боялись выходить из домов Когда увидели то, что у них появилась чуть ли не целая каменная площадь перед домами Надо будет потом придумать что-то и с этими зданиями в виде этих домов Перестроить их, что ли? Но это уже мои личные мысли Ни к чему этого старика напрягать такими глупостями С другой стороны реки все было точно так же. Дирт, 12 еще и посмеялся, что можно было бы и мост заказать за ту цену, которую я ему предложил. Но если я собираюсь устраивать здесь торговлю на реке, то сплошной каменный мост будет только мешать. И это была правда. Если тут и делать что-то подобное, то надо делать раздвижной мост». Кстати, мой внутренний голос тут же подсказал мне то, как именно это все можно будет сделать. Но гномам лучше такую технологию не рассказывать. Они тут же наложат на нее свои загребущие лапки. Однако сами быки для этого моста, который я ему старательно описал, уже стояли. Осталось дело за малым. Тщательно продумать сам механизм подъема и опускания моста. А также и материал, который на это будет использован. И не более того. Убедившись в том, что работы с камнем маг земли здесь выполнил просто прекрасно, мы направились к замку. Там тоже можно было заметить то тут, то там стоявших маленькими группами крестьян, которые с изрядным удивлением, а некоторые с нескрываемым ужасом смотрели на это сооружение, выглядевшее монолитным камнем, вознесшим свои стены ввысь. «Честно говоря, я таких стен даже у столицы империи Даирин не видел». Почему неважно. важно? для меня было совсем другое. Этот замок стоял, словно воплощенная скала, непоколебимый и даже в чем-то устрашающий. Я понял, что если буду сотрудничать с этими гномами, то можно будет им также заказать строительство стены при помощи того же элементаля вокруг того самого города, который здесь впоследствии появится. Видимо, и сам этот старик прекрасно понимал мои нужды. Поэтому и намекал на будущее сотрудничество. Мешать ему наслаждаться видом на собственное изделие, вернее, фактически, реставрацию древнего сооружения, я не стал. К тому же была проблема с тем, что пока тут не было подъемного моста. И пришлось немного повозиться, прежде чем местные жители притащили несколько бревен, сделали из них своеобразный плод и на нем переправили нас через тот самый крепостной ров, который появился вокруг этой крепости. «Надо, наверное, сразу сказать и о том, что этот ров сам по себе был достаточно глубок. Если измерять локтями, то он был минимум локтей 50-60 в глубину. Это было то, что я мог видеть сквозь прозрачную, словно кристалл, воду. Откуда она здесь только взялась? Да, у тебя тут все раньше так и было». Словно прочитав мои мысли, хитро усмехнулся этот сухонький старичок, который на коренастых гномов был разве что похож бородой и своим извечным любопытством. У тебя здесь подведены через скалы источники воды и источник земли. Источник земли обеспечивает защиту стен и их крепость, а источники воды помогают насыщать не только этот ров, но и внутренний колодец чистейшей водой. И эта вода просто превосходная. Можно прямо из рва пить. Только жрецам и крестьянам не говори об этом, а то начнут ее продавать. А если об этом узнают те же самые жрецы храма светлых богов, то они потребуют, чтобы ты этот замок вместе с источниками воды им отдал. Заявят о том, что эта вода священная. Все только из-за того, что в одном храме есть такой источник, так они эту воду как святую раздают по своим храмам. И продают прихожанам за чистое золото, если тебе это интересно. Но мне было не это интересно. С некоторой дрожью в ногах я вошел сквозь проем, который впоследствии явно придется закрывать кованными решетками и мощными воротами. Тут была предусмотрена такая усиленная защита. Как минимум две решетки должны были перекрыть коридор, ведущий сквозь монолитную стену внутрь строения. Внешние ворота закрывались именно самим мостом, который поднимался. Внутренние ворота закрывались за последней решеткой. Двойное усиление, можно так сказать. Этот старый гном, который заранее все знал от элементаля земли, работавшего здесь, старательно на все мне указывал, где и что было, и где что лучше поставить. Я с этим не спорю. Судя по всему, тот разумный, кто строил это здание и вообще эту крепость, прекрасно знал, что делает. В этой крепости было многое предусмотрено, но чего я так и не понял, так это того, почему логи строили себе такие здания с обычными воротами. А здесь еще и к тому же логи почему-то заботились об охране этого места. Почему? «Вот же ты почемучка!» — снова усмехнулся старик, тихо покачав головой в ответ на мой вслух заданный вопрос. Им было кого опасаться. Логи всю жизнь опасались именно друг друга. Другие разумные не могли с ними поспорить в могуществе. А вот каждому магу, прожившему несколько тысяч лет и изучившему множество знаний и умений, хотелось быть единственным и самым всемогущим. И для того, чтобы наделать гадости своим, так сказать, соратникам по цеху магов-логов, они были готовы пойти на что угодно. Подсылали убийц, сами приходили, чтобы убить, маскировались под различных разумных, создавали каких-нибудь химер, которые с виду выглядели безобидно, но на самом деле были опаснее каменных големов. Так что ты и сам должен понимать, что по сути с этими существами было очень сложно справиться. Да и слуги должны же были как-то проникать в жилище своего господина. Это сами логи могли использовать пространственную магию и делать прыжки в пространстве, именуемые перенос или телепорт. А обычные разумные, вроде тех же людей или еще кого-нибудь, были вынуждены ходить своими ножками или ездить на тех же лошадях. Так что тут все понятно. Единственное, о чем я хотел тебя попросить. Если ты вдруг найдешь оружие логов, то постарайся высмотреть среди них металл, похожий на тьму, сквозь которую просачивается свет звезд. По сути, это черный металл, в котором время от времени мерцают как бы этакие звездочки. За этот металл мы сделаем для тебя все что угодно. Это звездный металл. Даже логи его опасались и коллекционировали. Мы знаем о нем только по легендам. Но если ты найдешь что-нибудь подобное, то мой клан сделает все, лишь бы получить его. И не стесняйся. Нужно тебе что-то еще построить. Говори. Нужно тебе золото. Скажи, сколько. Мой клан за кусок этого металла, даже не за целый меч или там еще что-нибудь, даже за кинжал из такого металла, мы готовы отвесить того же мифрила в сто раз больше. В сто раз больше мифрила. Тут же в душе у меня жутко громко квакнула жаба, которая явно схватила меня за горло и начала требовать, чтобы я немедленно отправлялся в пустошь. Если я найду что-либо подобное, то тогда у меня проблем с гномами не будет. Не только со строительством, но и с деньгами. А это, хотя, думаю, что артефакт из такого металла просто невероятен по своей мощи. Сначала мне нужно все про него узнать, иначе я могу попасть в ловушку. Гномом. Судя по всему, они-то что-то про него знают, а я ничего. Вот так вот схвачусь за что-нибудь в надежде на то, что это обычная железка, и получу сюрприз, и, возможно, даже весьма смертельный. Естественно, что я тут же постарался намекнуть на это старому гному. И старый маг тут же принялся мне рассказывать о том, что этот материал очень прочный и надежный. Также он магически нейтрален. Почему его так старались коллекционировать логи? Этот металл по своей сути невозможно остановить магией. Его можно было бы остановить только таким же звездным металлом. Поговаривали даже о том, что его добывали из падающих на землю звезд. Как и кто, неизвестно. Известно только то, что этот материал может пробить любую магическую или не магическую защиту. Тот же мифрил и адамантит он режет так же легко, как нож режет папирус. И уже только поэтому можно было понять то, насколько это ценный материал. К тому же он мог впитывать магию и разрушать магические плетения. Если хорошо подумать над этим, то можно понять, что таким мечом можно было не только пробивать защиту, какие-нибудь магические щиты, но и отбивать магические удары. Согласно древнему манускрипту, который совершенно случайно попал ко мне в руки, в одном из сражений один из логов применил против противника «Метеорный дождь». Углубившись в воспоминания, бормотал старик, а я все старательно запоминал. Есть такое магическое плетение стихии огня, которое выглядит как десяток метеоров, направленных на одну цель одновременно. Нынешние маги такого уже не могут. Даже у двух десятков магов огня на это сил не хватит. Так вот, его противник мечом из звездного металла отбил этот удар и не пострадал. Я мог только охнуть, когда представил себе это. Ведь по своей сути и силе этот магический выплеск был просто невероятно мощным. Даже если просто подсчитать, то можно понять, что в сложившейся ситуации противник такого мага был просто обязан погибнуть. Причем погибнуть могла и целая группа разумных. Я уже молчу о том, что таким ударом можно было уничтожить город. И теперь даже мне самому этот материал стал весьма интересен». так как в данном случае можно было получить дополнительные бонусы. Во-первых, в самой пустоши я в любой момент мог столкнуться с какими-нибудь монстрами и тварями, и тут ничего не поделаешь. А если добавить сюда еще и факт того, что такие существа обычно используют магию, а я магом не являюсь, по крайней мере, активным боевым одаренным, то можно понять и то, что в сложившемся положении я буду весьма уязвим. А мне бы этого категорически не хотелось. Конечно, сам этот старый гном мог специально нагнетать обстановку. Но в сложившемся положении не это было суть важно. Только в данном случае для меня было важнее другое. Тот факт, что этот гном сам сознался в наличии у его клана каких-то манускриптов, имеющих отношение к древним. А ведь они старались о таких вещах не особо распространяться, Уже только поэтому я понимал всю величину той ямы, в которую могу попасть. Когда этот старик вспомнил про оружие логов, то у меня в голове тут же мелькнула одна догадка. То самое оружие, которое я забрал со стены столового покоя в древней башне, возможно, среди него имеется нечто подобное. Звездный металл? Интересно. Снова пробормотал оживший во мне внутренний голос, который словно намеренно дожидался от меня каких-то известий. Это, случайно, не метеоритный металл? Вообще-то, судя по описанию, это как раз-таки очень похоже. По своим свойствам и качествам, металл из метеоритов действительно должен отличаться от того, что есть на Земле. Если дело обстоит именно так, то тут ничего не поделаешь. Такой материал действительно будет огромной редкостью, так как будет очень необычен. Даже, возможно, для тех самых инфернальных миров». В ответ на умозаключение моего внутреннего голоса я мог только согласно кивнуть головой. Причем только мысленно. Пытаться говорить о чем-то в такой ситуации было бы большой ошибкой. Хотя бы по той причине, что больше я не мог ничего сказать. Как обычно, знаний не хватало. Но этот старик беседовал со мной как с ребенком. Видимо, он уже и сам устал от некоторых правил, которые навязывались ему жизнью среди гномов. Поэтому и стал так откровенничать. К тому же у него могли быть типичные подозрения о том, что я для него не угроза. Ведь он отлично понимал, что я простой человек, не имеющий особого дара. Про мои способности видеть магию ему знать было ни к чему. «Да и я не особо откровенничал с ним на эту тему. Единственное, на что сейчас так старательно рассчитывал этот старый маг, так это именно на то, что, возможно, я смогу обнаружить в пустоши те предметы древних, которые этот самый Дирт-12 сможет впоследствии использовать для своих целей». Например, те самые манускрипты древних логов. Ведь он не зря несколько раз намекнул мне на то, что сам не против побывать в библиотеке какой-нибудь из башен древних логов, если у него все получится. Хотя я тут же высказал сомнения, так как сам прекрасно понимал, что в данном случае такого опытного и знающего мага вряд ли отпустят. По крайней мере, представители гномов явно не захотят давать ему возможность рисковать жизнью где-нибудь в пустоши. Даже сюда, судя по его охране, этот старик добирался полностью тайно, и, возможно, впоследствии ему придется как-то объясняться с тем же подгорным королем. Вполне возможная ситуация. И я даже не пытаюсь каким-то образом его убедить в том, что мне бы не помешал такой разумный во время попытки разграбить башню древнего лога, до которой уже знал дорогу. Наоборот. Я тут же принялся его убеждать в том, что так рисковать ему нет никакого смысла. То место, до которого я добрался, весьма опасно. Хотя я не умаляю его мастерства и знаний, а также и возможностей как довольно опытного мага Земли, мне не хотелось бы, чтобы народ гномов обвинил меня в том, что может с ним случиться. В этой ситуации я окажусь виновным». Никто и слушать меня не будет. Просто заявят, что я банально увел этого старика для того, чтобы выпытать из него тайны подгорного народа, а потом убить. Если об этом заявит сам король подгорного королевства, то кто тогда встанет на мою сторону? По сути, все это будет некому делать. Так что старику пришлось выслушать меня, хотя он и был весьма недоволен такими откровениями». Но он все же взял с меня обещание в том, что все возможные свитки древних, которые я буду находить в пустоши, обязательно доставлю ему. В ответ я попросил у него, так сказать, помощи в подобных вещах. Я рассказал, что в некоторых местах могу наткнуться на довольно серьезные и именно магические ловушки, и мне бы хотелось иметь возможность их обходить. Так что я был бы рад и благодарен ему, если бы старый маг представил мне возможность их избегать или как-то отключать. Например, я упомянул про ту самую ловушку, которую видел в этих коридорах. То самое лезвие ветра, которое проносится вдоль по коридору, убивая вторгшегося на территорию чужака. К тому же я специально вспомнил еще несколько факторов. Магические двери и тому подобные вещи. «Ну а как еще понять деревянную дверь, которую невозможно открыть?» И он, немного подумав, пообещал что-нибудь придумать. «А мне что остается?» «Как я уже не раз говорил, у меня просто нет нужных знаний, а у него они вполне возможно есть. Вот пусть и поделится. Тем более, что Дирт и сам кое-что хочет от меня получить. Так что пусть сам постарается. Осмотр замка не занял у нас слишком много времени». Главное, что меня сейчас интересовало, так это именно то, что все стены строений пронизывала магия земли, делая их практически неразрушимыми. Чему я был очень рад. Да, если примерно подсчитать то, сколько я им заплатил, переведя в золото, то можно понять, что в среднем это строительство обошлось мне в сотню тысяч золотых. Много, ведь материал, который я им предоставил, в этом мире огромная редкость. Так что я мог просто затребовать за него любую цену и был бы полностью прав. Но я и сам прекрасно понимал то, что подобный замок, который сейчас возвышался передо мной, даже за 150 тысяч золотых построить был бы просто невозможно. Ведь это были технологии и магия древних. И уже только поэтому я понимал то, что мне просто невероятно повезло. Этот замок будет бельмом на глазу у всех этих придворных императора, когда они узнают про случившееся. А сейчас мне будет важно решить вопрос с оставшимися замками бывших хозяев этих земель. Убедившись в том, что я полностью доволен выполненной работой, старый маг достал свою часть договора и протянул его мне. Я тут же завизировал его своим перстнем». На магическом документе тут же появилась отметка о том, что заказчик полностью доволен и работы были выполнены в полном объеме. После чего мы расстались, и несмотря на все ворчание старого мага, я все равно приказал двум десяткам стражников проводить эту кавалькаду вплоть до границ подгорного королевства. Так как понимал, что именно от здоровья и благосостояния этого старичка сейчас зависят и мои будущие взаимоотношения с этими разумными. Тем более, что как только я услышал про звездный металл и его цену, то тут же у меня появилось желание обредить всю свою стражу в доспехи, сделанные гномами, а личную гвардию в мифрил. Это было бы просто великолепно. Думаю, что тут же бы нашлись завистники, заявляющие о том, что я нашел где-то в пустоши не просто сумку поисковика, а настоящий клад. Но это все уже не мое дело, по крайней мере в ближайшее время. Я заранее подозреваю, что все мои доброжелатели, когда узнают о том, что в оставшихся без хозяев замках начаты какие-то работы, начнут радостно потирать руки. Ведь любой ремонт старого замка – это огромные финансовые затраты. Иногда ремонт подобного строения обходится даже дороже, чем постройка нового. Но они еще не будут знать о том, что я уже провернул, воспользовавшись тем, что они упустили свой шанс. Думаю, что особо будут возмущены именно маги гильдии, так как они так и не увидели легендарного оперирования элементалем земли, про которое ходят легенды. Но это уже только их проблемы, а никак не мои. Убедившись в том, что кавалькада с моими весьма желанными гостями исчезла на лесной дороге, которую местные жители также уже начали расширять, я повернулся к уже маячившему за моим плечом управляющему. И принялся раздавать команды. Для начала нам было необходимо перекинуть все силы на строительство подъемного моста. А это было тоже не слишком легко. Потом надо было постараться установить подъемные кованные решетки. А это все затраты, ведь металл тоже сначала надо купить. И к тому же один кузнец у меня уже был занят. Он работал над деталями для пилорамы. Так что отдуваться тут будут уже другие мастера, хотя их у меня и было маловато. Но над этим вопросом я тоже буду думать. А пока мне надо укрепить мой замок, в котором пока что нет никаких окон или дверей. Однако стражники уже взяли его под охрану. Также я приказал изготовить из лучших материалов окованные металлом ворота, для того, чтобы закрыть подземелья замка, куда никого постороннего я пропускать не собирался. А вот мои слуги и стражники уже занялись перевозом пленников в новое место их обитания. В данном случае имеются в виду те самые бывшие управляющие, которые, видимо, только сейчас поняли всю глубину той ямы, в которую попали из-за своей жадности. Это было заметно по их глазам, когда этих разумных, сваленных на телеге, словно каких-то животных, привезли к новому месту обитания. Они были просто шокированы тем фактом, что увидели перед собой такой замок. Ведь сам по себе он слишком сильно бросался в глаза. Конечно, я и сам прекрасно понимаю, что в некотором роде у меня и так имеются определенные сложности. Например, открыто связанные с размером самого замка. Как я уже говорил, он был слишком велик для строений подобного рода на территории обычного баронства. По сути, этот замок больше подходил бы какому-то великому герцогу или минимум герцогу. Ну, может быть и графу с такой длинной родословной, которой император позавидует. Хотя, видел я замок своего соседа на некотором удалении, он не выглядел настолько солидно. Нет, никто не спорит, замок графа Вардан сам по себе был довольно неплох. Однако он все равно не выглядел настолько величественным и монолитным, как тот, который сейчас был у меня. И это меня радовало. Я тут же приказал управляющему забрать все возможное в виде различных вещей, ценностей, включая сюда окна, двери, шкафы, которым желательно найти новое место в новом замке. А уже потом можно будет начинать и разборку тех строений на составные части. Конечно, я посоветовал ему не начинать разбирать в зданиях те же самые перекрытия, лестницы и полы. Всего лишь по той причине, что иногда такое доходило до глупости невероятного масштаба. Вот представьте себе такую картину. Кто-нибудь начинает разбирать здание и разбирает лестницы вместе с полами на верхних этажах. А что эти разумные будут делать потом, когда надо будет разбирать стены? Ведь у них как такового выбора не будет. Как же им разбирать стены на самом верху здания, если туда теперь банально добраться не получается? Брать таран и вышибать камни и стен – Зачем? Мне они, я имею в виду те самые камни, пригодятся более или менее целыми, но никак не расколотыми или разбитыми. Так что тут, как ни крути, придется постараться. Конечно, я был уверен в том, что всегда найдутся разумные, которые будут пытаться умничать в таких случаях. Пожалуйста. Только вот кто их будет слушать? Я? Вряд ли. Ну не вижу я для этого смысла. Я сразу объяснил управляющему все то, чего хочу добиться, и тот меня понял. Эти замки мы будем разбирать сверху, крыши, верхние стены и башни, и постепенно спускаться до самого низа. Оставлять какие-то места вроде тех же самых подземелий, на которые я наткнулся здесь, я не собираюсь. Мне это ни к чему. Подобное будет просто глупо, и это как раз-таки не тот вариант, который можно было бы оставить без присмотра. «Я заранее понимал, что есть определенные вещи, которые всегда придется учитывать. Именно поэтому сейчас мой управляющий везде ходил со специальной дощечкой, на которой старательно записывал все мои инструкции. Он сам прекрасно знал о том, что в Легионе не принято по 50 раз повторять приказы. И если речь будет идти о наказаниях, то ему придется отвечать за свои ошибки, какими бы они ни были». Именно из-за этого Барук Тарпан и не хотел рисковать, так как прекрасно понимал, что в сложившемся положении сам может сильно пострадать. К тому же ему уже нравилось быть управляющим, так что он старался изрядно. Одна только работа на строительстве дорог, о чем уже говорила, а подбор мест для сторожевых башен. Я объяснил ему, что собирался сделать с этими башнями. К тому же я посоветовал ему заранее отложить хорошие материалы и тщательно подобрать места для возможного расположения. К примеру, тех же самых наблюдательных сторожевых башен, которые я хотел построить на границе с пустошью. Было там пару холмов, на которых можно было подобное сделать. А что, стражники на такой башне будут иметь возможность вовремя обнаружить группы каких-нибудь монстров, идущих с территории пустоши. После чего они могут дать возможность подготовиться к защите территории. И в данном случае я даже не шучу, так как прекрасно понимаю, что те же самые крестьяне должны иметь возможность спрятаться в замке своего сюзерена, иначе какой смысл во всех этих строительствах? Вспомнив про крестьян, я тихо поморщился. Все дело в том, что в Жердянке, той самой деревне, где появился причал и целая каменная площадь, сейчас забили тревогу те же самые крестьяне. Ведь когда элементаль земли там работал, он разрушил часть их забора, и теперь им надо было срочно что-то делать. Я приказал управляющему объяснить крестьянам, что на этом месте будет строиться город, поэтому им следует не только задуматься о переносе забора на более большую площадь, но также и о том, что придется переделывать собственные дома. Например, те жители этого населенного пункта, которые будут заниматься охотой или возделыванием полей, находящихся за пределами городка, должны будут поселиться возле крепостной стены. Ну а как иначе они будут заниматься своими делами? Каждый день через весь город бегать. Удалено-то все будет достаточно. Я рассчитывал попытаться здесь же по возможности воссоздать что-нибудь напоминающее тот самый город Шардар, являющийся фактически промышленным центром империи. Но нужна же им какая-то конкуренция? А то в последнее время единственными их конкурентами являются гномы. И то, изделия гномов, хоть и великолепные, но стоят очень уж недешево. Как факт, можно понять, что в данном случае действительно лучше иметь собственную конкуренцию, чтобы качество тех же самых изделий значительно повышалось. Это всегда стоило определенных усилий и даже денег. Поэтому я заранее постарался рассмотреть территорию будущего поселения и принялся объяснять управляющему все то, чего хочу достигнуть. Например, то производство, от которого может идти сильный запах, вроде кожевенного цеха или кузнечной мастерской, откуда идет дым и шум, лучше располагать с наветренной стороны. Ведь тогда ветер будет все это выносить прочь, что тоже довольно важно. Мне еще не хватало, чтобы весь город провонялся от тех же растворов, которыми вымачивают шкуры. Или же в городе невозможно было бы дышать из-за дыма из кузни. Этот вопрос надо было решать сразу. Мой внутренний голос сразу об этом говорил, вспоминая о том, что когда-то был такой город, в котором было невозможно дышать. Только из-за того, что город находился в очень неудобном месте. Такие места назывались «место на семи ветрах». То есть куда ни плюнь, ветер дует все время тебе в лицо. А кто-то даже додумался расположить рабочие цеха различных производств по кругу вокруг этого поселения. И в результате всего этого там постоянно чем-то воняло. Именно поэтому мне и надо было предусмотреть все так, чтобы ничего подобного в принципе не было. Мало ли что могло случиться в будущем. Лучше уж заранее побеспокоиться о жителях города». «Конечно, я прекрасно понимаю, что сейчас управляющему придется постараться. Ему придется старательно объяснять всем этим жителям деревни мои планы, и им лучше будет практически сразу принять мои предложения. Иначе для них самих все это закончится достаточно плохо. Я же в данном случае просто отдавал приказы. Моя земля, и я здесь хозяин. Если я решил, как именно будет строиться населенный пункт, то так и будет». И им лучше уж не заикаться о том, что они хотели для себя что-то другое. Если хотят, то пусть предложат. Я не против. Сначала, конечно, пусть найдут деньги для всего этого. В чем я сильно сомневаюсь? Что тут можно было бы сказать? Так обстоят дела в нашем мире. И тут, как ни крути, кому-нибудь все равно придется отвечать. Я не против, если и крестьяне проявят инициативу. Но только по делу. «Вот вы знаете то, чем опасен инициативный дурак? Именно тем, что его инициатива может быть весьма опасна. Только потому, что такой умник будет предлагать всякий бред, отвлекая от действительно насущных проблем. Мне это было ни к чему, поэтому я все подобные проблемы перекинул на управляющего. Он выслушивал предложения крестьян и сам решал, стоит ли вообще отвлекать меня такими делами». Переезд в новый замок в конце концов состоялся. Хотя и не на все дверные проемы пока что нашлись нормальные и хорошие двери. Пришлось поднапрячься. Однако из тех же самых кованых решеток, которые нашлись на двух старых замках, нам удалось слепить пока что хотя бы одну для того, чтобы перекрывать проезд в новый замок. Также пришлось постараться над тем, чтобы сделать подобие моста, который вел вовнутрь его стен, хотя бы временно. Конечно, я рассчитывал сделать что-то более мощное и надежное, но для этого нужно было качественное дерево, которое можно было выбрать из старых замков. А это дело не быстрое, как я уже говорил. Я же уже над этим вопросом старательно размышлял, сам прекрасно понимая, что надо стараться для себя. Для начала я старательно нашел себе личные покои в новом строении. Они были достаточно высоко и действительно внушали уважение». Учитывая мою привычку собирать все, что попадается под руки, мне было не слишком сложно обставить эти помещения мебелью, которую я уже присвоил, когда старательно обдирал дома тех самых членов Совета Гильдии поисковиков после их наглой попытки меня использовать. Конечно, если я найду что-нибудь более качественное, то снова начнется перестановка мебели. Но пока что меня все устраивало. Кабинет, который тоже был достаточно велик, я обставил мебелью, которую забрал тогда у старого гнома, главы той самой присноизвестной гильдии. Были у него интересные вещи, вроде рабочего стола и еще чего-нибудь. Оружие, которое я забрал из столовых покоев древнего лога, будет украшать стену именно в моем кабинете. Но ни к чему мне лишний раз демонстрировать подобные предметы кому попало. Это вообще-то никого не касается. Кто бы там что ни говорил, но есть вещи, которые я посторонним демонстрировать не хочу. Несколько клинков из этого набора разнообразного оружия были весьма специфическими. Например, двуручный меч, изготовленный из чистого адамантита. Но ну, насколько он был чист, я не знаю. Знаю только о том, что этот меч буквально пылает магией, бушующей внутри него. И магия в нем течет буквально насквозь. Уже только поэтому можно понять то, насколько ценный это предмет. Да и по своему весу он достаточно тяжелый. Весит тяжелее, чем все эти тарелки, которые я отдал гномам. Про оружие из мифрила я ничего не говорю, и уже только поэтому можно понять, что есть определенные вещи, которые будут видеть только особые доверенные, именно те, кому я доверяю. Специально для нужд баронства я выделил в подземелье комнату под прочной дверью, возле которой всегда должны стоять два стражника. Все мои стражники приносили мне клятву на крови, и поэтому я был в них уверен. В этой комнате теперь стоят сундуки. В каждом из них находится определенная сумма денег. Но один довольно крупный сундук практически полностью был забит медью. А что вы хотите? Мне же надо как-то дать возможность моему управляющему расплачиваться за услуги крестьян. А это дело нелегкое. Во втором сундучке я сложил немного серебра, которое тоже будет полезно. Тому же управляющему оно явно не помешает. Важные вещи, от которых никуда не денешься. Там же я оставил и немного золота, пару тысяч монет, на всякий случай. Просто я сам прекрасно понимал, что надо закупиться неплохими лошадьми для той же стражи. А то у них был всего десяток коней, на которых старательно патрулировали территорию баронства. Еще два десятка уехали сопровождать гномов, а это не очень хорошо. К тому же я собирался, воспользовавшись фактически отсутствием у меня налогов, попытаться судить крестьян деньгами. Звучит это все, конечно, не очень хорошо, но в данной ситуации есть нюансы, которые меня оправдывают. Для начала я бы хотел обратить внимание на тот факт, что просто давать деньги крестьянам с моей стороны будет невероятной глупостью. «Человек – существо наглое. Например, несколько крестьян уже были пойманы за тем, что рубили понравившиеся им деревья в лесу, всего лишь рассчитывая на то, что когда дойдет дело до разбирательства, они заявят о том, что немного перепутали, а сами эти деревья вообще-то росли вдоль дороги. Я же сам разрешил рубить деревья вдоль дороги. Разрешил, но там, где их поймали, дороги не было, а значит, они нарушили мой приказ». Уже только за это их надо было показательно наказать. Учитывая именно все это, я заставил провинившихся отрабатывать свои долги на разборке замков. Работа опасная, особенно если сунешься куда-то, где нет четкой и надежной опоры. Но их обо всем этом предупредили, а дальше пусть делают, что хотят. За ними должен проследить староста, кто тоже считался провинившимся из-за его же подчиненных». Ну а что, только не надо мне говорить о том, что староста совершенно не знал про шалости своих соседей по деревне. Прекрасно знал и покрывал, за это они все и будут наказаны. Причем наказана из-за них будет вся деревня. Естественно, что после такого наказания к моему замку пришла целая делегация плачущих женщин, которым нужна помощь мужчины, но мужчин нет. И они все работают на разборе старых замков. Эти женщины, видимо, рассчитывали на мою молодость и доброту. Я же был добрым раньше. Был. Но понял, что с данными разумными такая доброта может очень плохо закончиться. Поэтому, когда я услышал, что пришла целая делегация, то вышел к ним и попытался выслушать. Мне было интересно, что же они мне будут сейчас рассказывать. Однако эти женщины, вместо того, чтобы внятно мне все рассказать, вдруг одновременно начали завывать в разные голоса. Не могу ничего точно сказать о том, что именно они хотели этим достичь, но мне это все не понравилось, и я приказал разогнать их плетками. Увидев то, как к ним двинулись мои стражники, достающие свои кнуты, больше подходящие к каким-нибудь пастухам, гоняющим стада коров, чем стража Сюзерена, женщины тут же замолчали, и мгновенно воцарилась гробовая тишина. «Если я еще раз услышу что-нибудь подобное, вроде вашей истерики у себя под замком, то прикажу вас всех отправить на каторгу, от деревню снести». Буквально шипя сквозь зубы в полголоса, проговорил я, чтобы все они поняли то состояние, до которого меня довели. «Я и так шел вам навстречу. Думал, что вы нормальные люди. Однако вы решили, что вам можно меня обворовывать. Что случилось с бывшими управляющими этими землями, которых я поймал на воровстве? Они сейчас сидят со своими семьями в тюрьме и ждут моего решения». Захочу ли я их отправить на каторгу или сгною у себя в тюрьме сам, это мое личное дело. Ваши мужья, сыновья и отцы сами нарушили мой приказ. Я разрешал рубить деревья на 10 шагов от дороги. Причем не только хорошие деревья, но и кустарник. Вся обочина вдоль дороги должна быть чистой. А они что сделали? Отправились в лес и начали рубить деревья, которые им понравились. чтобы потом привозить эти же бревна на мою же пилораму. А я это им разрешал. Вы хотите, чтобы я вообще запретил вам ходить в лес? Вообще? Даже за хворостом? Да одно такое дерево, которое они попортили, стоит больше, чем каждый из ваших домов. У вас деньги есть? Ваши мужчины сейчас отрабатывают свой долг, свою вину. Но в этом есть и ваша вина». Это вы не остановили их, когда они пошли воровать у меня. Может быть, вы уже хотите сбежать с моих земель? С катертью дорога. Вот только я хотел бы вам сразу сказать, что беглых по всей империи не любят. А я еще и передам по территории государства, что вы воры. Как вас встретят на новом месте? Да еще и без разрешительного жетона от господина. Вам рассказать? Если кто-то хочет мне что-то предложить или что-то сказать... «Раз в неделю, пока я здесь, будет разрешено приходить ко мне с просьбами. Этот день мы так и назовем – День Просителя. Но если вы вздумаете пытаться здесь выйти, как озверевшие волки, то сильно ошибетесь. Для таких истеричек у меня есть только кнут». После моей отповеди ни одна из пришедших к замку женщин даже не попыталась открыть рот или меня в чем-то обвинить. Видимо, им было достаточно и того, что я все сказал, что думал. И им теперь оставалось только одно – донести до своих мужей всю глубину той ямы, в которую те прыгнули с головой, попытавшись меня обворовать. Управляющему же я объяснил все так, чтобы жителям этой деревни он ни в чем не помогал. Хотя бы по той причине, что жители этой деревни доверия у меня не вызывают. А вот другие могут брать у него суду, Например, для покупки какой-нибудь скотины, строительства нового дома. Или же если кто-то из них захотел заняться каким-то ремеслом. Вот, например, на днях приходил с просьбой к управляющему один старик. У него пять сыновей, мал мало меньше Он хотел бы отправить парочку из них куда-нибудь в соседние земли научиться полезному ремеслу. К примеру, одного выучить на кожевника, а второго на гончара. Однако, чтобы мастер взял в обучение такого ученика, надо было за год заплатить минимум 5 серебряных. Тут и идиоту понятно, что те же самые ремесленники, которые впоследствии вырастут из таких детишек, все равно вернут все эти деньги и даже старицей. Но где их взять простому крестьянину? Тем более, что учеба займет не меньше трех лет. То есть за каждого из таких учеников надо заплатить минимум 15 серебряных, и желательно сразу. Естественно, что услышав про своеобразную суду, старик пришел к управляющему и попросил судить его деньгами. Чтобы тот, для пользы моих земель, мог выучить двух ремесленников, которые впоследствии будут жить и работать на этой территории. Тем более, если на месте одного из поселков будет целый город, там место ремесленникам всегда найдется. Так как сумма была не сильно маленькая по меркам тех же крестьян, управляющий пришел с этой просьбой ко мне. Я разрешил ее выдать, только долг должен был быть записан не на самого этого старика. Я объяснил крестьянину, что в данном случае он слишком стар, и когда придет его время, никто, кроме светлых богов, не знает, из кого тогда я долг спрошу. А так, по крайней мере, я буду знать, кто должен. Выучит он мастеров, будут они работать на моей земле, и со временем этот долг с них спишется. После удачи с этим крестьянином тут же появились и другие желающие. В результате этой акции некоторые деревни опустели почти на треть. Кто-то старательно пытался работать на строительстве той же дороги. Например, если на дорогу работать выходил отнюдь не должник, то такому разумному за день платили 5 или 10 медяков. Все зависело от того, сколько он сделает полезных дел. Это уже решал сам управляющий. Так что было вполне естественным то, что крестьянам понравился такой способ заработка. Вроде бы ничего сложного, а деньги в кошель. Удобно. Кто-то отправился за покупкой какой-либо скотины, коней или коров. Один мужик вообще даже предложил разводить своих телят для выработки шкур тех же самых свитков. Рассказал о том, что их можно выпасать на лугах возле его деревни. Тоже получил деньги и под охраной стражников отправился за покупкой. Собирался он купить не много, не мало, а десятка три телят, среди которых будет несколько бычков, остальные все телочки. Кто-то, точно так же, как и этот первый крестьянин, отправлял своих детей на обучение. Посмотрев на то, как взмокшими, но довольными бегают у меня кузнецы и плотники, крестьяне своих детей начали отправлять учиться на таких мастеров. А я разве против? Нет. Делайте, что хотите, только пользу приносите. «А вот та деревня, как была в полном составе, так и осталась. Как я уже сказал, им было запрещено выдавать суды. И обида у этих людей была просто невероятная. Невероятная по своей величине и глупости. На кого, как вы думаете, они обижались? На меня. Но при этом старательно приходили к управляющему. Унижались, просили, даже умоляли его о помощи. Еще бы, ведь сверстники их детей уже были переданы в руки наставников и чему-то учились». А тут словно проклятая зона появилась. Сами виноваты. Я же не просил их воровать. Вот и не надо было делать эти глупости. А если уж решились, то будьте добры признать свою вину. Они же не придумали ничего другого, как прислать ко мне своих женщин. И на что они только рассчитывали. Сейчас мне это не важно. Важно было другое. Именно то, что процесс пошел, даже в той кузне, которая была у меня в замке, уже звонко тарахтели два молота, которые свидетельствовали о жизни. И это меня радовало. Ведь напрямую от всего этого зависели многие факторы. В первую очередь, моя собственная жизнь. Я буквально на уровне инстинктов чувствовал, что мое время, которое светлые боги выделили мне для становления как дворянина и хозяина, на этих землях быстро уходит. Мои враги все равно скоро проснутся, а значит, могут постараться мне как-то навредить. А мне это разве надо? Я хочу встретить врагов во всеоружии, так как сам прекрасно понимаю, что другой возможности подготовиться к их встрече мне потом просто не дадут. И мои противники рано или поздно постараются меня весьма неприятно удивить. Так что лучше мне быть готовым к таким фокусам заранее. Замок постепенно преображался, обрастая различными признаками присутствия в нем разумной жизни. Появлялись окна, двери и даже ворота. Глядя как-то поздно вечером на него со стороны, я понял, что надо еще придумать своеобразные створки для бойниц. Ну знаете, когда бойница изнутри закрывается своеобразным щитком. Это было нужно для того, чтобы потенциальные враги, наблюдая за крепостью в ночи, не видели перемещающихся по стене стражников. Важный момент, скажу я вам. Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что, к примеру, тот же самый маг жизни или природы вполне сумеет обнаружить живое существо на стене. Ну, давайте начнем сначала с того, что маги жизни или природы по ночам вдоль чужих заборов обычно не шастают. Не для того они заканчивали различные академии и тратили десятки лет жизни на образование, чтобы такой дурью маяться. Даже если они и придут к моему замку, например, в составе какого-то вражеского отряда, то этим разумным придется постараться. Все только из-за той причины, что стены моего замка пронизаны магией земли. И для того, чтобы видеть все то, что происходит на стене и за стенами моего замка, им придется изрядно поднапрячься. Для этого надо будет взять под контроль либо какого-то воздушного элементаля, чтобы заглянуть сверху на происходящее в крепости, либо живое существо вроде птицы. А прямо сквозь камень заглянуть у них явно не получится. Это не та ситуация, что они могли бы вообще хоть что-то подобное провернуть. Так что надо было закрывать эти бойницы специальными ставнями. Слишком уж хорошо сквозь них можно было заметить внутри какой-нибудь светильник или скользнувшую тень стражника. А я своими бойцами рисковать по глупости не хотел. Мне это было ни к чему. Конечно, опять же кто-нибудь мог бы спросить о том, есть ли у меня из окна моей спальни вид на ближайшее поселение, которое я хочу сделать городом. Если бы я был идиотом, то такой вид был бы. Хотя бы по той причине, что подобное окно слишком уязвимо для попытки попасть в него какой-нибудь стрелой или даже камнем с того же камнемета или трибушета. Так что таких глупостей у меня просто не было. А если я захочу посмотреть на окружающую территорию с высоты, то возле моего центрального здания в замке, вплотную примыкая к нему, стоит самая высокая башня. По сути, она возвышается шагов на 120 высь. Там постоянно дежурит стражник, который смотрит по сторонам. Хотя что он поможет увидеть? Но правило есть правило. К тому же этот стражник мне пригодится в том случае, если нам действительно удастся построить, например, тот же самый периметр в виде сторожевых башен. Находящиеся там стражники в случае опасности должны будут подать сигнал тревоги. В данном случае внутренний голос подсказал мне, что можно это делать при помощи яркого огня и своеобразного металлического зеркала, отполированного до чистоты водной поверхности. Благодаря такому устройству можно будет послать луч света на достаточно большое расстояние. Например, банально сообщив на базу вроде замка Сюзерена о том, откуда идет угроза. В результате этого мы успеем принять меры, собирать стражу, а также и предупредить жителей, чтобы те ушли в безопасное место. В этом случае действительно моя своеобразная крепость может выручить. Ведь кого могли защитить те замки, бывшие ранее у баронов? Только их самих и в лучшем случае их приближенных. Не более того. А этого было мало. Что бы делали эти бароны, если бы, например, все эти монстры, вышедшие из пустоши, сожрали бы какую-нибудь из деревень? Точно так же, как это произошло с деревней Кривой Лог. Да ничего, бегали бы и жаловались в столицу императору о том, что их обидели. А какая от этого вообще может быть польза? Никакой. Уже только поэтому можно было понять, что я действительно прав. К тому же одна деревня уже была наказана за свое самоуправство И эти разумные сильно пожалели о своих глупостях Теперь они вели себя тише воды, ниже травы И больше не пытались напрашиваться на неприятности Вот только время уже было упущено Другие крестьяне старательно пользовались тем, что я им даю определенные возможности Этим же ничего подобного не светило И им приходилось молчать и терпеть насмешки со стороны своих бывших товарищей по крестьянскому поприщу. Камни, которые разбирали со старых замков, аккуратно старались перевозить на выбранные места, где будут сторожевые башни. Возле деревень я приказал также построить сторожевые вышки. Это было нужно именно для того, чтобы дежурный на ней мог увидеть тревожный сигнал и поднять всю деревню по тревоге. По крайней мере, так они смогут хоть как-то успеть сэкономить время и собраться для бегства в замок. «Кстати, я предупредил деревенских также и о том, что церемониться не буду. Если я узнаю, что на вышке дежурного у них нет, и мне не важно, по какой причине это случилось, то этим разумным придется отвечать за такой проступок. А как их можно наказывать? Я уже знаю, научился, благодаря одним таким умникам». Постепенно старые замки баронов исчезали, и в скором времени от них ничего не осталось. Как уже говорилось ранее, я постарался разобрать там все. Даже подвалы, которые там существовали. Ну а что? Надо же было как-то этот вопрос решать. Потратил я на это дело всего лишь ни много ни мало, а два месяца. Знаете, на что способны обычные люди, когда им за это еще и платят? Лучше, наверное, не рассказывать. Однако мне было это не сильно важно. Мне был важен результат». Теперь же на этих землях был только один замок, замок барона Варио, других не было. И вряд ли кто-то впоследствии даже подумает о том, что можно было бы попытаться разделить эти территории. Это был бы серьезный просчет со стороны такого умника. Наконец-то заработала пилорама. Надо, наверное, сразу сказать о том, что провозиться с ней нам пришлось долго. Но, в конце концов, все получилось. И первое бревно, которое было распилено на несколько досок, было встречено радостным и торжественным криком крестьян, которые были просто шокированы такой новостью. Оказалось, что и так можно зарабатывать. Для них это была новость. Действительно большая и очень важная новость, скажу я вам. Я же был не сильно удивлен, ведь теперь наконец-то сбылась мечта. Они могли спокойно зарабатывать полноценные, достаточно ровные и обработанные доски, которые отличались качеством. Хорошим качеством, надо сказать. По сравнению с тем, что им приходилось делать в привычных условиях, можно было понять, что в сложившемся сейчас положении у них больше возможностей. При всем этом у них уже был и некоторый запас бревен, которые эти разумные тут же принялись таскать к пилораме. И даже дошло до нескольких конфликтов между деревнями. Я же в данном случае был доволен тем фактом, что наконец-то получил результат. И потребовал, чтобы плотники старательно делали все нужное, что позволит использовать эти доски, например, в моих делах. У меня же еще замок фактически не достроен. «У меня там осталось множество мест, куда нужна нормальная сухая доска». «Видели бы вы глаза самих плотников, когда я просто, указав пальцем, убедил их в своей значимости только тем, что показал, каким образом из того же бревна можно сделать не только доски, но и брусья». Честно говоря, они были просто в шоке. Им надо было всего лишь, к примеру, вытащить из установки два полотна пилы. И все, и брус идет. Потом просто распиленные на довольно толстые доски куски дерева повторно пропускаются через пилы, только уже плашмя, через ту же установку. И сами полотна пил под воздействием силы воды распиливают их, делая идеальный брус. Я уже даже услышал о том, что мои плотники начали планировать, что и как они будут делать в будущем. Ведь эта установка из пил позволяла им экономить массу времени. Доски сушить они умели, а куда плотникам без этого? Были и у них некоторые моменты и сложности, с которыми приходилось тоже немного считаться. К тому же, благодаря моим стараниям, каменная основа для сараев и всяческих амбаров заранее была готова. Поэтому им было где заниматься таким делом. Однако все эти амбары и сараи, а также и сама эта установка по распилке бревен были сугубо моей собственностью. Конечно, нашлась пара умников, которые решили подойти к кузнецам с вопросом по поводу того, не хотят ли те и для них сделать нечто подобное. Однако кузнецы заломили им такую цену, что у этих самых хитрецов пропало все желание проводить подобные эксперименты. Хотя бы по той причине, что каждое полотно для такой пилы кузнец, который этим занимался, делал не один день, а целых две недели. Вы думаете, это легко? Он же практически каждый зубчик выставлял на нужный мне угол, потом затачивал и уже потом закалял это полотно. Или вы думали, что на закаленном полотне он будет заточку зубьев проводить? Нет, и именно на отпущенном металле. Я это знал, потому что мне внутренний голос подсказал. Я не знаю, откуда он это знает. Иногда мне даже казалось, что он вообще не из этого мира. Будто бы у меня в голове поселился кто-то, кого изгнали из его мира каким-то неведомым образом. Не знаю. Но пока что его советы мне помогали. Благодаря тому, что мы сделали, строительство нового городка пошло полным ходом. Барук Тарпан, указав крестьянам из данной деревни на то, что теперь у них проблем с пиломатериалами нет, посоветовал всем перестроить свои дома, сделав из них нормальные городские здания, как они это понимают, а не то, что у них было сейчас. Да и как можно называть домом халупу из четырех стен с двумя дырками в стенах? Одна вроде бы окно, закрывается бычьим пузырем, вторая – это дверь. И хорошо, если сделают вверху крыши дырку для выхода дыма из очага или для вывода печной трубы. Сейчас же с этим проблем не было. Управляющий, зная мои предпочтения, заранее предупредил всех крестьян о том, что если они не хотят жить как люди, по крайней мере в моем понимании, то для них все это закончится очень плохо, так как я подобных вещей прощать не собираюсь. Но и крестьяне уже знали мой тяжелый нрав и спорить со мной не хотели. К тому же, они уже и сами видели, что я не экономлю ни на них, ни на деревнях, которые у меня были, а жить в городе, где есть возможность развиваться, многим из них хотелось. Просто не было такой возможности. Раньше. Кстати, некоторые из крестьян начали посматривать на новые доски не просто так. Они начали ходить вокруг них, буквально принюхиваясь к ним. Знаете зачем? Да все по той причине, что они лодки хотели делать». Управляющий рассказал им о том, что барон желает, чтобы в этом городе развивалась торговля и рыбная ловля. А как без лодки рыбную ловлю развивать? Нет, можно было бы, конечно, из причала половить рыбу. Вот просто проблема была в том, что оттуда рыбаков гоняли. Ведь там должны будут швартоваться баркасы торговцев. Пока их, конечно, еще нет, и можно было бы возмутиться. Вот только я не хотел их приучать к тому факту, что они могут сесть мне на голову. Вот начнут они постоянно бегать на этот пирс или причал для того, чтобы рыбки к обеду половить. А что потом? Потом, когда сюда начнут приходить баркасы с товаром, эти разумные по привычке будут все так же переться на эти пирсы и скандалить, когда их перестанут туда пускать. Мне нужны эти скандалы. Я думаю, что они не нужны ни мне, ни стражникам. А людей лучше сразу приучать к порядку. Тогда они отлично будут знать, что и как делается. И проблем не будет. Кстати, что касается рыбы. Я сам был не против на обед поесть копченой рыбки. Тоже внутренний голос подсказал. Я вообще-то даже не знал о том, что можно взять, например, стружку с каких-нибудь плодовых деревьев вроде дикой яблони и кору с этого же дерева, не считая веток, мелко-мелко нарубить и разжечь костерок в плотно закрытой печи. А в дымоходе этой самой печи расположить своеобразный вертел с мясом. Мясо или рыба, начиненное различными душистыми травами, и вращать его время от времени. В конце концов, через несколько часов эта рыба так прокоптится ароматным запахом плодового дерева, что при употреблении аж душа радуется. Правда, когда я пытался объяснить каменщику, имевшемуся сейчас у меня на все эти деревни, всего одному мужчине и кузнецу все то, что мне надо, то встретил недоуменный взгляд. Ну кому надо делать что-то подобное в печи? Однако сделали именно так, как я и хотел». Правда, к этой заколдованной коптильной установке никто не подходил, кроме меня и пары доверенных мне слуг. Именно они делали копченую рыбу и мясо таким нежным и ароматным. Хотя я знал, что некоторые слуги уже не раз пытались откусить кусочек. Вы же не думаете, что я целиком вместе с чешуей, хвостом и плавниками рыбу съедал? Нет, оставалось кое-что. И слуги тоже распробовали этот деликатес. Да, здесь тоже было копченое мясо, но не такое ароматное и вкусное. Его просто коптили или вялили, и не задумывались над тем, чтобы использовать при копчении ароматные травы и плодовое дерево. Я даже узнал о том, что некоторые слуги сами пытались провернуть нечто подобное. Только вот проблема для них заключалась в том, что помогавшие мне слуги не распространялись о подробностях изготовления такого деликатеса. Благодаря чему была сохранена своеобразная тайна. И даже пошел слух, что это блюдо благородных. Но еще бы. Вы себе только представьте сам вкус этого блюда. Сначала берется свежая рыба. Потрошится. Она только что плавала в реке. Свежайшая. После чего вовнутрь набиваются различные душистые травы, которые добавляют в пищу. После чего эта рыба нанизывается на вертел и подвешивается над ароматным дымом. Как факт, можно понять, что в температуре, в которой находится сама рыба, травы отдают ей свой вкус и запах. Так же, как это делает дым из плодовых деревьев. Правда, я так и не понял того, зачем мне это было знать. По крайней мере, до тех пор, пока не получил подсказки от внутреннего голоса. Но теперь знал, действительно, было очень вкусно. Также немного погодя, внутренний голос подсказал мне еще и то, что можно рыбу, точно так же набивая травами, подвешивать за хвост, обвязав определенным образом плотной и крепкой нитью. Обычно так, по уверениям этого голоса, поступали именно те, кто собирался продавать подобную рыбу. Надо будет подумать над тем, как можно будет в будущем этот фактор использовать. А что? Тем более, что меня вроде бы приглашали к соседям в гости. Я имею в виду граф Вардан и герцог Моериис. Надо будет к ним сходить. И есть возможность угостить этих разумных, являвшихся весьма благородными, новым блюдом. Думаю, что им понравится. Еще бы. Такое новое блюдо и только на моей территории. Надо будет подумать над массовым изготовлением подобных угощений. А уже потом и над тем, что я буду делать в дальнейшем. «Вот тебе и первое блюдо», – тихо усмехнулся я, прекрасно осознав то, что в данном случае имею довольно неплохой шанс добавить себе в казну достаточно много денег законным путем. Также можно будет начать продавать доски на сторону. Ну, это я буду делать только после того, как я сумею навести у себя в баронстве полный порядок. Не хватало мне еще другим отдавать строительные материалы, когда у меня у самого замок еще не достроен. К тому же стоит учитывать еще и то, что такая копченая рыба самый главный свой вкус и сок имеет в первые дни после копчения. Кажется, их называли продуктами горячего копчения. В этом случае можно понять, что у меня есть шанс продолжать работу над подобной продукцией. Постепенно мое баронство преображалось и я шаг за шагом наводил порядок. В скором времени у меня уже было достаточно много стражников, когда ко мне наконец-то прибыл заказ, сделанный гильдией кузнецов. Сделано это оружие и вся экипировка для моих стражников было неплохо. Однако оно было рассчитано всего на семь десятков разумных. И именно так я понял, что мне снова придется отправиться в пустошь, чтобы добыть что-нибудь из адамантита. К сожалению, мне надо вооружить по возможности всех моих стражников одинаково. А это сейчас возможно только в том случае, если гномы получат желаемое. Как ни крути, но тут ничего не поделаешь. И если они хотят получить тот же адамантит, то его надо им предоставить. Тогда мне будет проще и с доспехами, и с вооружением для моей стражи. Зато семь десятков стражников уже чувствовали себя просто превосходно. чего нельзя было сказать про остальных 130. Конечно, и для них нашлось хоть какая-то экипировка, но это уже все было не то. Возможно, что кто-нибудь сейчас мог бы сказать о том, что для меня банально нет такой нужды, как стараться и тратить время и силы на подобное оснащение моих собственных стражников. Я бы так не сказал. Не забывайте про пустошь, которая была совсем рядом с моими землями, а также и про тех, кто может попытаться до меня добраться. «Вспомнил обо всем этом я достаточно вовремя. Господин барон, они появились. Вполне ожидаемо постучался ко мне в кабинет барук Тарпан, заводя вслед за собой молодого конюха, который растерянно мял в руках свою шапку. Как вы и говорили, подошли неизвестные, у которых на одежде можно было заметить эмблему гильдии магов, и предложили ему золото». Тяжело вздохнув, так как уже устал ждать появления этих умников, я махнул рукой, разрешая конюху войти в кабинет. Ведь сейчас мне надо было разговаривать именно с ним. Аккуратно и спокойно, допросив слугу, который тоже дал мне клятву на крови, я выяснил, что ему предложили один золотой задонос. Парень не растерялся и запросил аж два золотых. Эти разумные чему-то рассмеялись и согласились. А он, получив предоплату в виде одной довольно ценной монеты, тут же отправился к управляющему. Ведь он не знал, можно ли сейчас меня беспокоить по таким вопросам. А управляющий все это знал и был предупрежден мной заранее. Оказалось, что эти умники надеялись выяснить услуг про меня, какой-нибудь компрометирующий факт, основанный на том, что я могу контактировать с какими-то изгоями». И в первую очередь их интересовало мое общение с какими-нибудь не очень, так сказать, законными личностями. Они расспрашивали моего конюха о том, куда я езжу, кто ко мне приезжает, зачем мне вообще куда-то надо ездить, чего я обычно и кому говорю. Их интересовало буквально все. Хотя, судя по всему, увидев мой замок, эти разумные слегка растерялись, так как просто не были уверены в том, что прибыли в нужное им место». Это было понятно потому, что они несколько раз уточняли у конюха факт того, кому именно принадлежит это баронство, и баронство ли это вообще. Однако могу сказать сразу, как только они убедились в том, что все же прибыли в нужное им место, эти разумные тут же постарались взять быка за рога. Вот только они не учли того факта, что в некоторых случаях бык может оказаться скотиной очень бодливой, и их ожидал неприятный сюрприз. «Мои охотники уже были на стороже, избирательно осматривая всех этих любопытных. А главное, моя хитрость была в том, что я начал расширять дорогу и поставил там даже своеобразный постоялый двор. Ну а что? Мне надо глупо терять деньги. Земля-то моя, моя. Постоялый двор стоял на пересечении нескольких дорог от разных деревень, и до него уже практически дошла дорога, которую строили по принципу римских». Точно так, как подсказывал мне внутренний голос, в четыре слоя. Но перед этим старательно утрамбовав землю, на которую впоследствии выкладывали эти самые слои поверхности дороги. Благодаря чему я фактически получил то, что мне было нужно. Эти же умники не придумали ничего другого, как приехать и остановиться на постоялом дворе». Как вы думаете, хозяин постоялого двора служил мне? Служил. И еще как. И собирал для меня нужную информацию. Ведь я должен был знать, о чем говорят те же самые простолюдины, когда выпьют свое дешевое пойло. Как мне подсказывает внутренний голос, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Уже только поэтому я понимал, что в данном вопросе у меня есть все шансы выяснить много интересных факторов. Особенно, когда речь касается таких вот любителей чужих секретов. Ну а что? Пришли фактически ко мне в гости и даже не здороваются. Вообще-то гости так не поступают, поэтому я решил все-таки с ними разобраться. Мне надо было их спровоцировать. А как это сделать? Тут все просто. Для начала я заставил моего конюха четко запомнить описание одного разумного, который якобы приезжал ко мне в гости. Тайком, поздно ночью. «Якобы я ходил в лес к нему, и в этот раз я поведу его опять туда же». Главное, что конюх должен был передать этим умникам на словах тот самый факт, что этот мой гость, как-то странно шипящий и необычно двигающийся, словно по змеиному, все время переживал о том, откроется ли проход. Я же в ответ его успокаивал. «Сейчас проход откроется, а в следующий раз он откроется уже через несколько лет». Так что ему надо уходить сейчас, естественно, что по описанию это был типичный Ракшас, и маги не смогут его не узнать, понимая то, что возможность схватить меня за руку будет прямо у них в руках. Эти разумные кинутся за мной в погоню, ведь они не могут упустить такую возможность быстро и эффективно выполнить заказ своего господина Архимага. Том-то и дело, попытавшись напасть на меня в присутствии свидетелей, а ими будут все мои слуги, что можно будет легко впоследствии доказать при помощи камня правды, эти маги будут вынуждены сами дать мне клятву на крови. Ведь они нападут на дворянина, подло и преступно, не предъявив мне никаких обвинений, не доказав ничего в императорском суде. Дворяне и так слишком предвзято настроены к этим одаренным разумным, а тут еще и такое. «Нет, это не будет им прощено, так что я понимаю, что у меня есть возможность, которой я намереваюсь воспользоваться». Слуга все внимательно выслушал, несколько раз прямо при мне повторил все то, что ему надо сказать своим нанимателям. «А главное как? Я делал упор на эмоциональность и панику, пусть говорит им о том, что он очень сильно испугался, так как это явно был не человек». так как руку, которую он случайно увидел, покрывала странная, словно змеиная кожа. Это и будет как раз главный фактор, который заставит их начать бездумно действовать. Конечно, кто-то потом скажет мне о том, что маги могут признаться впоследствии в суде в том, что я сам их спровоцировал. Но тогда им все равно придется объяснять тот факт, по какой причине они вообще пробрались на мои земли, пытались что-то здесь вынюхать про меня. Да и мало ли, что еще можно предъявить им в вину. Слишком уж нагло они себя вели. Поймав этих двоих в ловушку, я могу впоследствии вынудить их заманить туда же еще кого-нибудь. Если они служат самому архимагу, прекрасно. Я знаю, что этот старик в последнее время часто конфликтовал с высокородными дворянами империи. Можно устроить ему ловушку, в которой он и погибнет. Только я думаю, что все высокородные дворяне империи будут просто довольны, получив возможность уничтожить такого противника и поставить раз и навсегда магов на их истинное место. Поэтому если у меня есть возможность, то я имею право ее использовать. А если эти разумные служат кому-то из помощников архимага Бравикуса, то это тоже неплохо. Так как в данной ситуации этих разумных тоже есть возможность поймать в ловушку. И тогда уже им придется признать все то, что они делали и зачем. Может быть, гильдия магов и не признает содеянного. Но этим двум разумным можно будет поставить крест на своей жизни. Дворяне им точно не простят этого. Так что они все равно приведут меня к тому, на кого работают. А потом его приведут в мою ловушку. Я устал от всех этих разумных. Они сами устраивали мне подлости. Так почему бы мне не начать их ловить? Тем более, если у меня есть такая возможность. Убедившись в том, что мой слуга все прекрасно понял и запомнил, я отпустил его. И решил, что нам пора подготовить место для ловушки. Я тут же вызвал к себе командира своей стражи. Он должен был обеспечить все необходимое. Мне нужна была удобная лесная поляна, где будет возможность спрятать в лесу достаточно много разумных. Я думаю, что три десятка моих стражников вполне хватит. Единственное, о чем я переживал, так это только о том, чтобы эти придурки не вздумали меня убить. Мало ли какие у них будут приказы? Я же этого точно не знаю, поэтому мне предпочтительно быть наготове. Вечером, как и было договорено, я отправился в лес. И со мной ехал, полностью замотавшись в темный бесформенный балахон, молодой паренек, которого я специально выбрал среди слуг. Он служил у меня не так давно и не понимал некоторых вещей. Однако сейчас мне было важно, чтобы он все сделал именно так, как мне было нужно. В его задачу уходило слегка неровно дергаться, словно он не человек, и при этом постоянно ерзать в седле, как будто у него шило в заднице. Что у крестьянского парня, буквально пару дней назад попавшего ко двору дворянина, неплохо так и получалось. Я же ехал спокойно, буквально кожей чувствуя то, что за мной кто-то следит. Знаете, после того, как ты проведешь достаточно много времени в пустоши, инстинкт подобного рода у тебя рано или поздно все равно проявится. И поэтому можно было понять, что у меня есть возможность действительно сделать все правильно». Самое смешное было в том, что эти маги даже не подумали о главном. По сути, они были единичными городскими жителями, а тут они сами направились за мной в лес. Как вы думаете, что было в данной ситуации проще? Как бы они ни старались двигаться тихо, у них это не сильно получалось. Как результат, все их старания постепенно теряли смысл. Особенно, когда кто-то из них начал спотыкаться о корни деревьев. И даже в полголоса начал ругаться. Что за глупость такая? Кто же так поступает? Хорошо еще, что они додумались наложить на меня, когда я выезжал из замка, ту самую магическую метку. Я ее прекрасно почувствовал. И прекрасно понимал, что они делают и куда идут. Главная глупость ситуации была именно в том, что они шли прямо за мной, стараясь не потеряться в темноте. Да, как можно потеряться в темноте, если ты идешь по следу магической метки? Не знаю. Однако они спешили. Наверное, они подумали, что речь идет о стихийном портале, ведущем в мир Ракшаас. Такие порталы действуют непредсказуемо, и поэтому он уже сам по себе может быть в активной фазе. Тогда представителю Ракшас достаточно просто подойти к нужному месту, чтобы пройти через портал. Все, после этого портал найти будет просто невозможно, пока он снова не активируется. Видимо, эти разумные по какой-то глупости хотели меня вынудить быть с ними излишне откровенным. Но это с их стороны серьезный просчет, всего лишь по одной простой причине. Я не был настолько глуп и наивен, как они предполагают. Когда я оказался на поляне с этим молодым слугой, привязав лошадей к кусту и, выйдя к двум камням, специально выложенным так, как будто они что-то означают, эти разумные не выдержали. «Немедленно остановитесь!» Один из магов выскочил вперед и метнул почти что в меня свой фаербол, активируя тут же другое магическое плетение. «Остановитесь или будете уничтожены!» Второй маг тоже вышел из кустов, держа на готове боевое магическое плетение. Как ни странно, это был маг воды, и он держал на готове водную плеть. Тоже ничего приятного. Таким магическим плетением, если уметь пользоваться, можно руки-ноги поотрывать, ничего не сделаешь. «Я правильно понимаю, что вы мне угрожаете?» Криво усмехнулся я, заметив то, что молодой паренек-слуга, стоявший рядом со мной, действительно затрясся так, словно начал биться в припадке. «Только вы делаете серьезную ошибку». «Это моя земля, и я здесь хозяин. Когда мы тебя доставим в столицу, никого не будет интересовать то, где мы тебя схватили». Тихо процедил сквозь зубы маг воды, явно демонстрируя мне свое желание напасть на меня. И радуйся, что архимаг почему-то приказал тебя живым доставить. Но не факт, что целым». А с какой-то радости архимаг стал командовать дворянами. Развел я с виду растерянно руками в стороны, краем глаза заметив, как поблизости зашевелились кусты, что явно свидетельствовало о появлении поблизости моих стражников. Может быть мне кто-то это объяснит? Заткнись! Снова ряукнул маг огня, активируя свой фаербол и собираясь бросить его в меня. Это нам решать, что с тобой делать. А ты тут никто, поэтому даже не заикайся. Брошенный тут же им Fireball действительно едва не попал мне в ноги. И мне пришлось оттолкнув в сторону слугу, самому также нырнуть в другом направлении. «Никому не двигаться! Стража барона Варио!» – резко раздался громкий голос моего сотника, и маги замерли от неожиданности, когда возле их шеи засверкали обнаженные клинки моих бойцов. «Вы арестованы за нападение на местного дворянина, хозяина этих земель. Ваше нападение приравнивается к разбойному, поэтому вы будете преданы суду. Естественно, что они такого сюрприза явно не ожидали и уставились на моих бойцов, как на пришельцев из другого мира. Вот только основная проблема для них была именно в том, что таковых среди присутствующих на поляне не было. Видели бы вы их лица, когда слуга по моему приказу наконец-то снял с себя этот проклятый балахон. Их пораженные глаза стоили того, чтобы провернуть подобный сюрприз. Они явно не ожидали подобного фокуса с моей стороны, и теперь только растерянно переводили свои взгляды с меня на этого паренька и обратно. А что случилось? Криво усмехнувшись и отряхивая свою одежду от налипшей травы, на которую уже выпала вечерняя роса, я медленно подошел к этим умникам, совершившим на меня прямое и ничем не прикрытое нападение. «Вас забыли предупредить о том, что я не так-то прост?» «Так это ваши проблемы. Не надо было так со мной играться. Вы будете наказаны. И теперь, по законам империи Дайрин именно я решаю, что мне с вами сделать. Просто казнить или же отвезти в столицу на суд императора. Пока что подумайте над тем, кто действительно вас прислал ко мне. Мне очень хочется узнать имя. И постарайтесь не пытаться врать. У меня есть камень правды, и вы все равно мне расскажете ее, целыми или нет». «Мне не важно. Мне важно, чтобы вы ответили за то, что пытались сделать. А пытались вы, как ни странно, напасть на дворянина империи. И я почему-то уверен, что императору такие новости не понравятся». Если маг огня и пытался что-то раздраженно шипеть, то маг воды просто впал в ступор. Словно ему прищемили не только язык, но и все остальные органы. Скорее всего, этот разумный банально не ожидал такого сюрприза с моей стороны. И теперь пытался придумать какое-то оправдание своим достаточно наглым действиям. Ведь главный фокус был как раз именно в том, законы империи в таких случаях были достаточно жестоки, а они нарушили минимум несколько, и теперь им придется за это ответить. Как именно это будет происходить, в данный момент уже не суть важно. Важным тут было совершенно другое. Именно то, что они попались на нарушении этих самых законов, и я действительно имею полное право их казнить, не сходя с места. В этот день я возвращался домой вполне довольным, ведь на самом деле я получил то, что мне было нужно. Сработала моя ловушка, ради которой я достаточно долго планировал каждый свой шаг. И именно благодаря этому теперь у меня есть шансы наконец-то избавиться от части своих врагов. «Я еще был удивлен тому, как до сих пор не появились те же самые жрецы светлых богов. Слишком много времени прошло с последней нашей встречи, и слишком долго я был без надзора, по их мнению. Скорее всего, в скором времени мне следует ожидать появления кого-нибудь еще, каких-нибудь очередных сюрпризов, которые могут появиться буквально на пустом месте». Думаю, что из тех же жрецов скоро тоже кто-то проявит свои интересы. Но не могут же они упустить такой шанс. Объединенное воедино баронство уже заранее подразумевает больше возможностей для грабежа. А как иначе понимать то, что они обычно здесь делали? Только грабеж. Значит, в скором времени они все равно проявят свои интересы. И увидев то, что я здесь уже наделал за это время, жрецы явно захотят получить свою долю золота. Вот только они не учитывают того, что их доли в этом нет. Они не приложили никаких усилий для того, чтобы навести здесь порядок. Поэтому им нечего тут даже пытаться что-то взять». Несмотря на то, что маги притащили в лес с собой лошадей, я приказал их вести вслед за лошадьми стражников пешком. Пусть пробегутся немножко. А что, привыкли, понимаешь ли, к всеобщему уважению? А теперь пусть почувствуют себя на месте обычных разбойников. Ведь они напали на меня без каких-либо объяснений. Просто использовали магию. Конечно, я понимаю, что маг огня банально поддался влиянию своей стихии. Но это вообще глупость. Кто же посылает на такие задания столь нервных существ? Это же глупость крайней степени. Просто бессмысленно делать такое. Они же сделали. И этот маг огня сам без какой-либо провокации бросил в меня фаербол. У меня три десятка стражников это подтвердят. Я уже про молодого слугу молчу. Хорошо, если он заикаться после этого события не станет. Однако я думаю, что все прояснится еще утром. Ночью они пусть посидят в клетке. Подумают. А уже утром мы и поговорим. Тем более, что рядом с ними будут сидеть до сих пор находящиеся там бывшие управляющие со своими семьями. А что вы хотите? Эти умники уже настолько запутались в своем поведении, что банально сошли с ума. И я держал их больше для того, чтобы запугать каких-нибудь провинившихся». так как один только вид мечущегося по клетке безумного существа достаточно сильно может повлиять на эмоциональную составляющую любого пленника. А может быть, они мне пригодятся и для возможных будущих экспериментов. Мало ли что мне придет в голову сделать в будущем. Так что пока пусть посидят. Если бы они знали о том, что будут сидеть поблизости от моей сокровищницы, куда я старательно снес все свое ценное имущество в виде различных предметов магического и немагического толка, то я думаю, что они бы на стенку от бешенства полезли. Но не мое это дело. Я не буду их судить. Пока что. пока они не станут делать то, что мне нужно. А вот потом я буду думать, стоит ли мне жаловаться в имперский суд на их поведение или все же выпустить. Посмотрим. По крайней мере, два слуги мага мне не помешают. А что, сами виноваты? Не надо было так торопиться. В некоторых вещах вообще торопиться не надо. А если бы мои стражники не имели приказа брать их живыми, точно бы головы им поотрывали». Ведь эти умники прямо на глазах моих стражников напали на их хозяина. Причем напали без каких-либо доказательств. Просто использовали боевое магическое плетение, направленное на меня с целью нанести мне вред. Сумею ли я увернуться от этого магического плетения или нет, никого не касается. Важно другое. Важен сам факт нападения. И доказать его я теперь смогу запросто. Любой допрос с камнем правды подтвердит это. Как бы они ни пытались извернуться, теперь-то вряд ли у них это получится. Молодому слуге и моему конюху я приказал управляющему выделить по пять золотых. За риск и за верную службу. Видели бы вы глаза того самого молодого слуги, в задачу которого входило просто изображать Ракшаас. Он-то был бы рад хотя бы серебряной монете, а тут такое счастье привалило. Зато теперь все мои слуги будут знать, что я для верных индивидуумов не скуплюсь на награды. Тоже полезная мелочь. Хотя пять золотых не мелочь, особенно для простолюдина. Однако сейчас я хотел просто отдохнуть. Устал я. Да и это нервное потрясение. Когда в тебя бросают сгусток стихийной магии, то это всегда бьет по нервам. Пострадал ли ты от этого или нет, в данном случае не важно. Важно другое. Важно то, что это было сделано, и, судя по всему, у кого-то уже нервы на пределе. Чего это старый архимаг так бесится? Мне надо узнать причины для подобных действий. Если архимаг Бравикус сам решил перейти к настолько активным действиям, то значит, что-то происходит, что-то очень серьезное. И мне надо знать, что именно. Мне не хватало еще совершенно случайно оказаться где-нибудь на обочине событий, которые меня могут зацепить. Также полностью случайно Архимаг очень сильно зависел своей властью от старого императора, так как именно старый император ценил этого мага. Чего нельзя сказать про других разумных. И если император Брахар уже готовится к уходу к светлым богам, то Архимаг вполне может начать нервничать. Ведь ему надо удержать свою власть, а врагов у него всегда хватало, и не только среди дворян. Любой из его помощников или членов Совета Гильдии Магов может запросто попытаться договориться с теми, кто имеет силу и власть, а также и возможности занять императорский трон. В этом случае у Бравикуса возникнут большие проблемы. Его просто уничтожат. Как я уже сказал, врагов у него всегда хватало. А значит, ему нужно что-то достаточно сильное и имеющее возможность запугать всех. Чтобы никто даже не пытался против него что-то сказать. Чтобы все только перед ним и преклонялись. Тогда он сделает одолжение. Одолжение кому-нибудь из дворян. Вот только при чем тут я? Мне этот вопрос тоже очень интересен. Я могу быть нужен этому злобному старику только как поисковик, имеющий возможность видеть магию. «Сейчас я уверен в том, что этот старик знает о моих способностях, напрямую связанных с поиском в пустоши». «Если это так, то на что он рассчитывает? На то, что я, случайно, в пустоши, да еще по его приказу, буду искать какие-нибудь могущественные артефакты древних логов? Глупо». «Нет, ему нужно что-то весомое и достаточно быстро. Очень быстро». То есть, возможно, у него имеется какая-то карта или информация, которую этот старик намеревается использовать. Интересно. Исходя из всех своих размышлений, мне уже становилось понятно то, что мне надо пытаться добраться до этой информации, пока архимага Бравикуса еще не уничтожили. Потом он мне будет уже не нужен. И что случится с этим разумным, меня совершенно не касается. Однако пока я не знаю того, на что именно рассчитывает этот старик, мне придется быть осторожнее. Кто знает, на что сейчас пойдет доведенный до отчаяния разумный, имеющий возможность использовать ресурсы одной из могущественных гильдий империи. Возможно, он даже рискнет на то, чтобы меня уничтожить. Почему? Только потому, что я посмел ему сопротивляться. Судя по всему, его последние шаги тоже начали отдавать частичным безумием, так же, как и у Императора. Тут ничего не поделаешь, такова жизнь. Честно говоря, я не думал, что безумие передается таким образом. Но оказалось, что оно заразно, поэтому мне придется обзавестись своими агентами возле Архимага. Может быть, так я узнаю о том, что он так старательно разыскивает. Да, вопросов в море, а ответов ни одного. Вот это и плохо. Информация правит миром. Так, кажется, когда-то сказал мой внутренний голос. Ну что же, теперь я тоже в этом уверен. Возможно, я схожу в пустошь на днях. Тем более, что мне все равно придется идти зигзагом. Я пока не знаю того, что именно находится рядом через границу моего баронства. Вроде бы там была какая-то нечисть, которая уничтожила несколько групп поисковиков. «Я даже подозреваю, что именно там может быть, и мне как-то не по себе, так как я прекрасно помню то, насколько те твари были действительно очень опасны, и мне бы не хотелось с ними сталкиваться. Но не пойду же я обратно в тот приграничный город. Нет, со старым алхимиком я не против встретиться». Но и другие этого не поймут, да и налоги за свои находки мне платить не хочется. Как вы думаете, почему граф Вардан не вспомнил про налоги, когда я перед ним подарил это самое блюдо императору? Просто потому, что налоги все равно должны были уйти в казну императора. А вот если бы я попытался это блюдо продать на сторону, тогда он мог бы предъявить мне тот факт, что я не уплатил налоги. Это он еще про адамантитовые тарелки не знает, которые я гномам отдал. Тут бы он, наверное, на стенку бы от злости полез. Но это уже мое личное дело, и распространяться об этом я не буду. Скажу, что был должок у гномов передо мной. Вот они его так и закрыли. При помощи элементаля земли восстановили древний замок. Все, остальное никого не касается. Как бы они ни пытались впоследствии надавить на гномов, никто им ничего не расскажет. Они же не идиоты, выдавать такие секреты. Ведь в этом случае они подставят сами себя. Нет, это не тот случай. Так что сейчас я буду отдыхать, а завтра с утра займусь допросом. Так уж и быть, потрачу один день на этих магов и на подготовку к очередному походу в пустошь. А там будет видно, сейчас же я действительно хотел отдохнуть. От чего то перенервничал я. Странно это как-то. Столько времени ждал появления этих ублюдков, и тут вдруг такое. Как будто перепугался, что ли. А может быть, меня так потряхивает именно из-за того, что я банально не знаю, чего ожидать от старого архимага. Может быть, надо над этим подумать. На досуге. Но только не сейчас. Сейчас я хочу отдохнуть». Вообще-то, их сторожили непростые воины. Бывшие легионеры свою службу знали очень четко, и выпускать из рук тех, кто поднял руку на их господина, эти разумные явно не собирались. Тем более, что мои бойцы фактически держали их под прицелом боевых луков. Даже если кто-то из этих магов, присутствующих сейчас передо мной, сумеет активировать магию, огромной сложностью для них будет вырваться отсюда живыми. Потому что выпущенные поочередно боевые стрелы банально собьют защитную магию и уничтожат таких хитрецов на месте. Судя по всему, эти маги уже и сами прекрасно понимали, что происходит, и уже всей душой ненавидели меня. Однако их раздутая ненависть для меня не имела никакого значения, хотя бы по той причине, что для меня они опасности не представляют. Так что теперь они могут думать все, что захотят, Если, конечно, получится. Я же заранее понимаю, что этих двоих отсюда живыми или свободными не выпущу. В первую очередь по той причине, что постоянное исчезновение поблизости от меня подосланных гильдий и магов может привести к большим проблемам. Начнем хотя бы с того факта, что сейчас основная сложность для моих потенциальных врагов – это именно то, что они никак не могут найти между собой общего языка. Но если я буду продолжать действовать в том же духе, то рано или поздно у кого-нибудь может появиться мысль о том, что я не просто так стараюсь таким жестоким образом защитить свои интересы. Скорее всего, следует провести тщательную проверку, стараясь найти то, что я так тщательно скрываю. Как результат, объединившись против меня, эти разумные могут значительно испортить мне жизнь. Надо ли мне это? «Нет. Пока они между собой грызутся, как бешеные звери, у меня есть возможность наносить удары. Если же они объединятся, то все станет гораздо сложнее. Например, они могут взять и банально наговорить про меня много всякого тому же старому императору. И что тогда мне делать? Этот старик может в один прекрасный момент озлобиться». А учитывая тот факт, что он уже практически стал безумным, то ни о каких логических выводах тут и речи не будет. Меня банально постараются уничтожить, просто потому, что императору Брахру так захотелось. Естественно, что подобного развития событий я допустить никак не мог. Значит, мне придется действовать аккуратнее, старательно пытаясь предусмотреть возможные конфликты. «Однако, чтобы все прошло так, как надо именно мне, пора бы прекратить этих разумных уничтожать. Пора начинать использовать». «Мы получили приказ от личного помощника Архимага Бравикуса». Видимо, приняв какое-то решение, один из магов все же начал говорить, в то время как второй постоянно старался отвести глаза в сторону. Это магистр Жепар Найер, и он довольно могущественный маг огня. Он нам сказал, что архимаг приказал доставить вас, барон Варио, любой ценой. У него мало времени, архимагу надо срочно что-то сделать, но вы по какой-то причине отказываетесь сотрудничать. Поэтому и было решено принять такие меры». Честно говоря, когда я об этом услышал, то расхохотался в полный голос. Я много чего ожидал, но такого? Разве это не странно? Я отказываюсь сотрудничать? Кое-как просмеявшись и вернув опустевший кубок с вином слуге, я медленно покачал головой, глядя прямо в глаза этих разумных, которые так, видимо, ничего и не понимали. «А кто из вас, не считая вашего идиота-архимага, выжившего из ума от старости, хотя бы попытался со мной поговорить? Что-то я таких не помню. Разве вы предлагали мне сотрудничество? Я такого почему-то тоже не помню. Не хотите ли эту странность мне объяснить? Вот и вы прибыли ко мне, но почему-то даже не удосужились прийти к дворянину, на чьи земли вы приперлись». объяснить причину своего наглого поведения и хотя бы постараться договориться. «Сделали вы это? Нет. Так почему я должен с вами о чем-то договариваться? Вы мне не поясните». Два растерянных мага снова медленно переглянулись и отвели глаза в сторону. «Тут ничего не поделаешь. Они сами были во всем виноваты». А нарушив законы империи, эти разумные банально подставились. И теперь я имею полное право сделать с ними все, что только душа моя пожелает. Дальше наша беседа пошла как раз по тому пути, который был мне интересен. Маги пытались прикрыться приказом Архимага Бравикуса. Вот только в данном случае это ничем не могло им помочь. Всего лишь по той причине, что они оказались в замкнутом кругу, который создали сами. Взять хотя бы то, что им не было сказано, что они обязаны меня доставить по кускам. Не было у них такого приказа. Хоть убейся, но не было. Если дальше смотреть на сложившуюся ситуацию, то даже им самим можно было понять, что эти разумные сами себя конкретно подставили. Слушать их никто теперь не будет. И как факт, выбора у них нет». Немного выслушав их попытки защитить свой интерес, я поставил этих разумных перед выбором. Либо я их запру в своих казематах, где буду делать с ними все, что захочу, либо они приносят мне клятву на крови и уже в этот раз служат мне». Конечно, сначала они попытались сопротивляться, но не учли того, что я не собирался их выпускать. Пытались объяснить то, что они не могут дать мне такие клятвы, всего лишь по той причине, что банально попадут в зависимость от меня. Они же маги, а значит им надо более внимательно относиться к магическим клятвам. Тем более к клятвам на крови, ведь насколько мне известно, магия крови запрещена». Запрещена, и никто с этим не спорит Вот только все эти запреты не касаются клятв Я же не собирался использовать магию крови для достижения каких-то собственных целей А просто требую клятву на крови, которую этим разумным придется мне принести Ввиду того факта, что эти разумные попытались мне лично навредить И тут ничего не поделаешь Как бы они ни сопротивлялись, этим разумным все равно пришлось принести мне клятву на крови. Выбора как такового у них не оставалось. Ведь провести остаток своей жизни в тюрьме, находясь в моей клетке, никто из них не хотел. А я мог им это устроить. Тем более, что по закону империи я был чист. Они напали на меня сами. Я никого не заставлял это делать. И теперь у меня появилось еще двое слуг, одаренных. Причем эти разумные теперь ничего не могли поделать. Только после клятвы на крови мой приказ для них был превыше всего. И теперь я мог спокойно постараться избавиться от врагов, среди которых были довольно могущественные разумные. Узнав о том, что в этот раз мне в руки может попасть личный помощник Архимага, я тоже не расстроился. Так как прекрасно понимал, что в данном случае выбора все равно нет, мне надо разобраться с возникшей ситуацией, по-любому, хотят этого мои потенциальные противники или нет. Это не суть важно. Правда, мне пришлось пока отменить поход в пустошь, так как после «Клятвы на крови» эти маги снова рассказали мне свою историю. Особо она ничем не отличалась от того, что они уже рассказывали мне при камне правды. Так, добавилось немного подробностей. Особенно эти подробности касались именно того факта, как старый архимаг старательно вербовал среди молодых разумных, учащихся в той же магической академии для себя верных сторонников. Судя по всему, старик панически боялся того, что кто-то может сыграть против него серьезную игру. И как факт, искал компромат на молодых студентов даже среди тех, кто не собирался служить в гильдии магов. Были и такие уникумы в столичной академии. Например, в последнее время он старательно пытался подобраться к дочери того же графа Варден. Девушка уже закончила обучение в академии и сейчас стажировалась у преподавателей. Такое некоторые студенты могли себе позволить, если проявляли довольно неплохие знания и силу, что было довольно важно. У этой девушки были неплохие способности к магии огня, и заведующий кафедрой, преподающий именно эту стихию, предпочел оставить студентку для практики. К тому же в ответ за такую любезность отец девушки предоставил магам-преподавателям Академии целую партию магических заготовок для артефактов, которые добывают на территории пустоши. Так сказать, взаимовыгодный обмен. А я-то голову себе ломал о том, по какой причине эта девушка до сих пор не закончила Академию. Теперь и я это знал. Вообще-то, когда я с ней первый раз столкнулся, то слышал, как те же разбойники обсуждали этот нюанс. который откровенно касался как раз того, что она учится в академии. Но было это больше пяти лет назад. А тут ее отец все говорил о том, что девушка должна будет приехать с академии на каникулы. Теперь-то все сошлось. Я уже понимал, с чем именно мне придется иметь дело. Если эта девушка неплохой маг, то она может весьма неприятно удивить потенциальных противников. А это дорогого стоит». Сразу скажу, в данном случае не все будет так просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому я старался действовать. Узнав о том, что Архимаг старательно собирает компромат на магов, которые ему не служат, а служат дворянам, я понял, что это только начало». Старик что-то готовит. Что-то достаточно серьезное. Скорее всего, этот старый маг, как я и подозревал, готовится удерживать свои позиции, когда старого императора не станет. Скоро ли это произойдет, сейчас мне было не слишком понятно. То есть, обзаводясь такими своеобразными агентами, так сказать, в тылу врага, а в данном случае имеются в виду дворяне, этот разумный банально старается найти слабые места у тех, с кем ему впоследствии придется столкнуться. И как факт, можно понять, что ситуация складывается отнюдь не в пользу тех самых дворян. Ведь обычно своим магам они доверяют, по крайней мере тем самым, которые им служат. А тут вдруг такой сюрприз – Нехорошо, и уже только поэтому можно было понять, что его пора остановить, иначе ничем хорошим это все не закончится. Конечно, в некотором роде можно было бы сказать о том, что я перегибаю палку. Возможно, так оно и есть, однако при всем случившемся, я был бы более внимательным к тем фактам, которые откровенно говорят против старика. Но чего он так хватается за свое место? Его время уходит. И если сам император Брахар, который его все время более или менее поддерживал, уже готовится покинуть этот мир, то и Бравику супора, так нет же, сопротивляется. Пытается найти какие-то рычаги давления на то же дворянство. Может быть, в самой гильдии магов никто конфликтовать с ним и не будет. Но про дворян этого не скажешь. И новый император действительно может предложить архимагу уйти на покой и поставить на его место кого-нибудь более разговорчивого и молодого. Естественно, что это не то положение дел, на которое старик рассчитывал. Значит, ему надо пытаться бороться. Что этот старик и делает? Однако он немножко не учел того факта, что есть дворяне, которым глубоко плевать на его убеждения. И сейчас, после таких действий в мой адрес, мне самому не остается ничего другого, как банально нанести ответный визит вежливости. Вот только будет ли этот визит полезен ему, я не знаю, но мне он точно будет полезен. Обсудив с этими достаточно молодыми магами факты того, что я намереваюсь сделать в первую очередь, я намеревался точно так же заманить в ловушку их непосредственного руководителя, который сделал серьезный просчет в отношении меня. Я приказал им возвращаться назад. Для начала мне нужна была информация, а как они ее мне дадут – дело другое». Мне было необходимо заманить в ловушку того разумного, заставив его предать своего господина. Я предложил им постараться сообщить тому магу все то же, что ранее им сообщил мой конюх. Но только в некоторой интерпретации, заранее зная о том, что эти разумные наверняка постараются весьма неприятно удивить того, кто играется с тьмой и устраивает весьма своеобразные шалости с известными врагами этого мира демонами, не говоря уже про Ракшаас. И этот помощник архимага постарается меня поймать с поличным, тем более это будет такой удар по дворянству. Несколько лет назад именно барон, проживавший на этих землях, совершил такую серьезную ошибку. И тут повторно, такие вещи случайными не бывают. В принципе, не бывает таких случайностей. Кто бы что ни говорил. Как факт, можно сразу понять, что простой проверкой эти земли не отделаются. Да и сама гильдия магов получит возможность брать дополнительную денежную помощь от казны империи, так как снова возможна война с демонами, а с ними могут сражаться только маги. И что же остается делать? Да ничего особенного. Мне остается только сделать ловушку, в которую теперь уже этот магистр тоже бросится с головой. Они должны будут его спровоцировать. Сообщить, что обнаружили странное место, которое выглядит подозрительно. Я описал им ту самую поляну, на которой их поймал, а они ее вспомнили. Там действительно было расположено два довольно крупных камня, которые можно было принять за своеобразные врата. Осталось только добавить немного подробностей, которые наверняка использовал бы любой маг, и все. Теперь мне нужно было только подождать. Подождать... пока более крупная рыбка клюнет. Немного подумав и посоветовавшись, нами было решено отправить на это дело одного мага. Мага огня. Кто-то же должен был следить за мной. И это явно не маг огня. Слишком уж он нетерпеливый и эмоциональный для таких вещей. А вот маг воды был в данном вопросе более спокойным Поэтому мы решили, что один якобы следит за мной, а второй бросился за помощью к своему наставнику. Результат не заставит себя ждать. Этот магистр, который так старался выслужиться перед старым архимагом, наверняка совершит серьезный просчет. Ведь тут такая возможность заслужить не только благословение архимага Бравикуса, но и наконец-то поставить на место старых врагов одаренных, простых дворян. Как бы они ни сдерживались и не пытались действовать, в данном случае этот маг, точно так же, как и молодой маг, являвшийся магом огня, не выдержит и бросится ловить преступника. Ведь это такой великолепный шанс, не пытаясь искать каких-то доказательств, банально обвинить разумного в преступлении. Причем так, чтобы тот никак не мог выкрутиться из произошедшей ситуации. Честно говоря, глупость этой ситуации, по моему мнению, просто превосходила все возможные пределы. Но кто я такой, чтобы вмешиваться в дела этих умников? Если они действительно так по-глупому подставляются, то это уже никак не мои проблемы. Я же теперь должен приготовить к приходу магистра, а заместитель Архимага был именно магистром стихии огня, очередные сюрпризы. Тем более, что наконец-то прибыла посылка от старого архимага «Земли гномов», в которой он предоставил мне несколько весьма интересных артефактов. Например, один артефакт был так называемый «взломщик». Он предназначался для взламывания каких-нибудь ловушек. Второй артефакт имел прямое отношение к защитным. Он позволял защищаться от воздействия магических структур. Судя по письму старого гнома, этот артефакт может весьма неприятно удивить какого-нибудь мага тем фактом, что создавал возле меня мощный магический щит, который пробить, например, довольно простыми, но эффективными фаерболами тот же маг огня просто не сможет. Однако при всем этом я сам прекрасно понимаю то, что этот разумный наверняка постарается преподнести мне весьма неприятные сюрпризы. Все же он магистр стихии огня, а значит, гораздо более опытный, чем эти молодые маги, попавшиеся ранее в мои руки. Если как следует подумать, то можно понять, что в сложившейся ситуации этот разумный действительно может мне чем-то напакостить. И теперь для меня главное узнать то, чем именно. Поэтому мне и нужна была защита. Так что посылка старого гнома пришла вовремя. «Вот я ее и испытаю». Ждать ответной реакции столицы империи долго не пришлось, так как достаточно быстро через хозяина постоялого двора я получил записку от того самого мага огня, сообщившего мне о прибытии группы магов. В этот раз их было несколько, аж пятеро, и среди них был тот самый магистр». Как я и думал, дабы не терять такую возможность выслужиться и заслужить определенный авторитет, этот магистр не стал особо распространяться о том, куда именно он направляется и по какой причине. Как факт и, возможно, даже неожиданно для себя, этот магистр столкнулся с тем, что вроде бы все шло идеально. Вот только эта идеальность действовала против него. Засада уже полностью готова и оправдание для меня тоже». «Да вы и сами подумайте. Ну, поймаю я этих разумных в ловушку. А в чем я их обвиню? В том, что они помешали мне бродить по лесу? Нет. В случае необходимости я могу обвинить этих разумных именно в том, что они старались поймать меня в ловушку и снова сами подставились. Например, можно сказать о том, что эти разумные совершили серьезный просчет, прибыв ко мне на территорию и не попытавшись как-то объяснить причины своего интереса ко мне». Естественно, что как местный хозяин я был удивлен подобному неуважению со стороны магов и захотел выяснить подробности. Результат не заставил себя ждать. Эти разумные устроили на меня настоящую охоту, пытаясь найти доказательства того, что я, как и предыдущий барон, являюсь приверженцем тьмы. И все только из-за того, что в прошлый раз именно маги упустили возможность перехватить Ракшаас. Я не знаю того, что случилось с тем змеелицем, которого в прошлый раз должны были передать стражи и гильдии магов. Может быть, его и передали, в конце концов, этим разумным. Сейчас это не имело значения. Больше значения имеет именно факт того, что эти разумные решились на подобные фокусы, устроили на меня полноценную охоту. Я же банально пытался выполнить приказ императора и сделать эти земли доходными для империи. «Все вроде бы логично и естественно, а если эти умники были чем-то недовольны, то им в первую очередь было бы необходимо найти доказательства, которые бы могли дать им возможность обвинить меня в чем-то подобном. И заявить обо всем этом им надо было бы в императорский суд. Я все же дворянин, которому и титул, и дворянское достоинство присвоил именно император, а не кто-то еще». Ничего же этого сделано не было. Эти разумные устроили на меня тотальную охоту. И только потому, что им так захотелось. Это ли не показатель неуважения одаренных к дворянству? В тот день я не стал дожидаться ночи. Мне надо было найти способ выманить этих разумных. Причем сделать это надо было буквально на глазах у десятков людей. Как я и ожидал... После моей попытки отправиться в лес, в сопровождении пары каких-то якобы непонятных, разумных, вся группа магов под предводительством магистра Жипара Наера направилась в лес. Кстати, тот самый молодой маг огня, который уже служил мне, ранее старательно сводил их к той поляне, и они дорогу туда знали. Именно поэтому, достаточно быстро добравшись туда, маги сели в засаду. Вот только глупость самой этой ситуации была именно в том, что засада, на которую они так рассчитывали, была сделана прямо на виду моих бойцов, что говорило отнюдь не в пользу этих разумных. И когда я выехал на эту поляну, на которой решил со временем, наверное, построить для себя либо беседку, либо охотничий домик, эти маги постарались выскочить из укрытий. Ну кто же так делает? Они тут же опять начали угрожать. А магистр огня, уже находящийся на взводе, сам метнул в нашу сторону фаербол. Оттолкнув из-под удара своих слуг, я намеренно подставился под удар. «Ну ты и идиот!» – нагло ему в лицо усмехнулся я, когда его фаербол бессильно расплескался пламенем по засиявшей вокруг меня пленке защитного поля артефакта гномов. «Ты хоть сам понял, что сейчас сделал?» Однако же Найер, видимо, оказался жутким тугодумом. Ему понадобилось бросить в меня несколько фаерболов, прежде чем до него наконец-то дошло, что я не такой уж беззащитный, как он мог рассчитывать. Он настолько увлекся швырянием в меня магических структур, что даже не обратил внимания на то, что происходит поблизости. Вышедшие со всех ближайших кустов мои стражники уже скрутили всех его помощников. которым тут же зачитали обвинения. Ничем необоснованное нападение на дворянина империи на его собственных землях. Когда они увидели и все же осознали тот факт, что со мной в лес приехали отнюдь не ракшас, ситуация стала еще хуже, хуже для магов, но никак не для меня. Вот кто их просил пытаться на меня охоту устраивать. Правильно, никто не просил. Они же это сделали, и теперь им надо было каким-то образом прикрыть свои действия. Но и с этим возникли огромные сложности. Хотя бы по той причине, что когда до пробывшего целый день в тюрьме рядом с воющими и кидающимися на решетки разумными магистра наконец-то дошло все то, что с ним случилось, этот разумный принялся растерянно что-то бубнить о том, что его банально подставили. «А в чем вас подставили, магистр?» Снова устроив показательный суд, раздраженно отмахнулся от его слов я, сам прекрасно понимая, что этот маг сейчас снова будет рассказывать мне какие-то идиотские сказки. «Вас кто-то заставлял на меня нападать? Неужели именно я проявил к вам агрессию? Вам не понравилось вино на постоялом дворе в моем баронстве? Почему вы напали на меня без объявления каких-либо фактов или обвинений? В ответ этот магистр опять же принялся что-то бормотать. Но самое внятное, что я услышал, было весьма странным. «Он маг, а значит, именно он имеет право что-то решать». «Что за глупость такая?» «Магистр Жепар Наер а вы случайно не забыли о том, что живете в империи Дейрин?» «Когда мне уже надоело слушать этот бред, я взорвался». Вынужден вам сообщить о том, что в нашем государстве все живут по законам императора, а не по желанию каких-то там отдельно взятых одаренных. Вы случайно об этом не забыли? Если забыли, то мне придется вам об этом напомнить. Вы же сами должны понимать, что в данной ситуации глупо обвинять только меня в случившемся». «Я вас не просил на меня охоту устраивать. Гильдия магов является всего лишь одной из организаций и вынужден вас разочаровать. Гильдия магов не решает того, как и каким образом живет империя. Так что снова, к вашему сожалению, вам придется признать этот просчет, как бы вы ни выкручивались. И то, что вы нарушили законы империи, говорит против вас». А то, что вы одаренный, не дает вам права чем-то тут командовать. А вот к вашему неудовольствию я могу весьма неприятно вас удивить, так как именно я здесь хозяин, и я имею право судить. Я прекрасно понимаю, что на данный момент вы почему-то решили, что имеете право кому-то в чем-то приказывать. Как факт, есть определенные проблемы и необходимость вас наказать. «Ваши же проблемы заключаются в том, что вас просто надо наказать, и я это сделаю, и немедленно». Услышав об этом, магистр Жипар Наер просто потерялся. Какой-либо поддержки со стороны тех же самых магов, которые попали с ним в такую ловушку, он не получал. Да и я не идиот, чтобы проводить допрос такой толпы одаренных одновременно. Мне в данном случае было гораздо проще допрашивать всех этих умников по отдельности. Чем я и занимался. Когда дошло дело до того, что я собирался показательно казнить магистра, этот разумный не выдержал. Что тут можно было сказать? По сути, он сам оказался фактически в заложниках своей жадности и наглости. Чем я и воспользовался. Конечно, он был сильно недоволен, но выбора-то у него банально не оставалось. Сюрприз в виде прямого нарушения с его стороны законов империи сыграл свою роль. Как бы этот разумный не упирался, но ситуация сложилась так, что он тоже попался в ловушку. И ему пришлось дать мне клятву на крови. Я не церемонился с такими умниками, так как в данном случае есть нюансы, которые надо соблюдать. И в данной ситуации ему ничего другого не оставалось. Спустя всего лишь двое суток уговоров и даже своеобразных пыток, я имею в виду моральные терзания этих несчастных в клетках возле сумасшедших. Все эти маги подписали договор и дали клятву на крови. Но в данной ситуации я для них другого развития событий просто не видел. И сам прекрасно понимал, что в случившемся виноваты только они сами. «Я же не устраивал на них охоту. Да, я заманил их, но если бы они не хотели устроить на меня подобной травли, то ничего бы этого не произошло. Это был их собственный просчет, не мой, а их собственный, так что в данном случае все было понятно и предсказуемо. Я же получил то, что мне было нужно, всего лишь использовал против них фактически собственное упущение этих умников». «Начнем с того, что решение посылать за мной именно магов было с их стороны огромной глупостью. Обученные маги слишком кичатся своим даром и званиями, совершенно упуская из вида то, что в некоторых случаях надо маскироваться под простолюдинов. Я уже молчу о том, что большую часть этих разумных следовало бы хотя бы научить работе тайных агентов. Если вы их так используете, то хотя бы научите». К тому же им следовало бы привыкнуть к тому, что не все люди их любят и уважают. Например, я никогда не считал, что что-то должен этим самым разумным. У них для этого есть собственные семьи. Может быть, они что-то должны им, такое возможно. А вот я ни им, ни их гильдии ничего не должен. чтобы они там не верещали и не пытались доказать. Так что спустя всего пару недель у меня в руках оказалась целая группа магов, явно недовольных этими событиями, но не имеющих выбора, чем я и решил воспользоваться. К тому же мне наконец-то стало понятно и то, по какой причине старый архимаг вдруг развил такую активность. Все было достаточно просто. Как оказалось, что старый император Брахр в последнее время очень плохо себя чувствовал. Как факт, и сам архимаг Бравикус почувствовал, что и его трон начал качаться. Поэтому он и решил попытаться найти выход из ситуации. А для этого ему нужны были ресурсы. Вот только где их брать, остается только пустошь. Но в последнее время в пустоши не очень удачно идет охота. Что же тогда делать? Учитывая тот факт, что именно я подарил старому императору целый поднос из адамантита? Архимаг решил именно за мой счет усилить свои позиции. И собирался потребовать, чтобы я отправился в пустошь на поиск и не возвращался, пока не найду то, что может удовлетворить именно его. Вот что за глупость такая? Почему я должен все бросить и стараться ему служить? Что за бред такой? Честно говоря, я такого просто не понимаю. Вот зачем мне пытаться ему служить при таком отношении ко мне? Но, видимо, сам Архимаг, как и его верные слуги-маги, уже не мог адекватно воспринимать собственных поступков. Он был готов обвинить кого угодно и в чем угодно. А это разве нормально? Я не считаю, что это нормально. Я думаю, что этот разумный совершает серьезный просчет. Почему и как это дело третье? Важен сам факт того, что этот разумный почему-то решил именно так поступить. Он на это пошел, значит следует заранее предполагать, что поблизости есть те, кто хочет его сместить. Естественно, что одним из таких желающих, как ни странно, был сам верный помощник архимага, магистр огня Жипар Наер. Этот разумный просто мечтал о смещении старика и даже думал уже о том, что сам бы делал, забрав себе его возможности. Будет ли так, на самом деле сейчас неизвестно, но мне этот вопрос был тоже интересен, хотя бы по той причине, что я бы не против заиметь ручного архимага. Такой разумный обычно имеет огромное влияние. Но сейчас мне было интересно немного другое. Я постарался разузнать у магистра, который уже все же стал послушным исполнителем, все то, что только возможно в отношении не только действий самого архимага, но и о библиотеке гильдии магов и хранилище артефактов. Оказалось, что в столичной башне гильдии такое место имеется, и как в библиотеку, так и в хранилище артефактов посторонним входа нет. Да, как представитель архимага Бравикуса, магистр Жепар Найер мог туда попасть, и иногда этим пользовался. Однако при всем этом он также знал еще и о том, что даже в хранилище артефактов есть определенный сектор, куда кроме самого архимага никто банально попасть не может». О чем это говорит? А говорит это как раз таки именно о том, что старый архимаг что-то скрывает. Но, видимо, ему недостаточно того, что он может скрывать. Если бы у него там был какой-то сверхмощный артефакт, то этот разумный наверняка сумел бы его продемонстрировать. Тут же этого не происходило. Почему? Да все просто. Все по той причине, что старый архимаг, возможно, не мог этими самыми артефактами воспользоваться. А учитывая тот факт, что я подарил императору целый поднос из адамантита, а также и свойства этого материала, можно было понять то, чего так хочет добиться архимаг. Он хочет получить власти силу, при этом не особо затрачивая каких-то усилий. Если я оказался настолько эффективным поисковиком, то почему бы ему этим фактом не воспользоваться? Все предсказуемо и достаточно просто. Он хочет получить могущественный артефакт, не затрачивая на это особых сил и ресурсов. А учитывая наличие у гильдии магов собственных магов-артефакторов, можно понять и то, что в сложившемся положении ему нужен только материал. А какой ценой я его добуду, это никого не касается. И именно поэтому я сейчас чувствовал некоторые опасения, так как понимал то, что тот же архимаг Бравикус, заигравшись в свои игры, действительно нарушил определенные законы империи. Я же все же ему не игрушка. Я дворянин империи, который в сложившемся положении может преподнести неприятные сюрпризы. Тем более, что я понимал главное, любая попытка активного противостояния с этим стариком может закончиться критически, и этот вариант мне не нравился. Поэтому я приказал магистру Жепару Найеру вместе со всеми новыми слугами-магами тщательно собирать информацию про этого старого мага, на все его расспросы заявив о том, что я исчез в пустоши и уже несколько дней не появляюсь. «Будем пока что тянуть время. Архимаг рано или поздно проявит себя. А я, по крайней мере, буду спокоен, относительно спокоен в отношении всего происходящего. Ведь мне надо получить возможность выманить всех потенциальных врагов на поверхность. Как именно это будет происходить, на данный момент не суть важно. Важнее другое. Важнее именно то, чего я добьюсь таким образом». Раздав все необходимые инструкции и убедившись в том, что даже маги приняли мои решения без какого-либо конфликта интересов, ведь этот магистр тоже намеревался со временем подсидеть архимага и занять его место, я все же решил отправиться в пустошь. Меня ждала башня Лога, которую я так и не разграбил до конца. К тому же мне надо было проверить ту самую магическую отмычку, предоставленную мне архимагом земли гномов. Кто бы знал, сколько денег стоит подобное устройство. Судя по всему, над ним очень сильно поработали артефакторы и рунные маги. Вот и проверю, на что способны старые знания гномов. Почему-то у меня было стойкое убеждение именно в том, что эти разумные сохранили достаточно много знаний, касающихся древности. Типичный тому пример – работа элементаля Земли. Сейчас в той же империи Даирин, считавшейся одним из самых могущественных в магическом плане государств, маги Земли подобного сделать просто не могли. А знаете почему? Потому что многие маги старались не заморачиваться ритуалистикой. А я точно видел то, как маги гномов проводили именно ритуалы. И это о чем-то договорит. То есть, если гномы используют ритуалы, то значит, стоит сразу учитывать этот факт. Именно при помощи ритуала этот старый гном умудрился настолько тонко настроить магические энергии Земли, что поймал не просто элементаля Земли, а выманил из глубин того самого элементаля, который когда-то участвовал в строительстве моего замка. Ну, тогда он еще не был моим. Тогда он был замком какого-то мага Лога. Так что можно было понять то, что за все эти тысячи лет одаренные банально растеряли свои знания. А вот эти коротышки каким-то образом умудрились сохранить большую часть этих знаний. И уже только поэтому можно было понять то, насколько серьезно идет охота за теми же самыми раритетными древними рукописями, которые так интересуют всех этих разумных. Судя по всему, многие из них даже не задумываются сейчас о том, какую на самом деле проблему они создают. Но не для меня, а для себя самих. Например, по той простой причине, что все эти разумные могли бы сами банально отправиться на поиск тех или иных ценностей. Могли бы, вот только они предпочитали не рисковать подобным образом, а посылать на поиск кого-нибудь постороннего. Вот и спрашивается, зачем это нужно мне. Естественно, что я был категорически против подобного риска. Однако я не опасался того факта, что, возможно, мне придется попытаться сделать нечто подобное. Я имею в виду поиск, к примеру, тех же самых ценностей древних логов, которыми я намеревался расплачиваться с гномами. Что же, вариантов все равно не остается, и мне все же придется рискнуть. Зато пока что мои враги, что себя уже проявили, будут заняты. По крайней мере, гильдию магов я на некоторое время выбил из рядов своих противников. Хотя бы по той причине, что сам старый архимаг не будет лично пытаться искать исполнителей, чтобы разобраться со мной. Он банально будет использовать тех, кто хоть как-то может ему помочь. То есть именно моих агентов, которых я к нему и подослал. Я понимаю, что эти маги были сами сильно недовольны тем, что им пришлось сделать. Однако при всем этом не стоит забывать о том, что у них и так в любом случае есть проблема. В первую очередь, эта проблема завязана именно на их собственные ошибки. Как я уже сказал, сам полностью был шокирован тем, насколько нагло ведут себя маги. Я просто не ожидал того, что они возьмут и вот так вот наивно будут действовать там, где самое время и место действовать тайному агенту. Но никак, не простому магу, который просто попался под руку своему руководству. Теперь же пусть расхлебывают то, что натворили. Убедившись в том, что отправил агента обратно в центр империи, я решительно направился прочь. Только группа стражников проводила меня до территории того самого погибшего населенного пункта, известного под названием Корявый Лог. Когда-то я здесь жил, и глядя на эти покосившиеся деревянные дома, которые постепенно разваливались, став своеобразным проклятием этих мест, я мог только тихо вздохнуть. Кто бы знал, как дальше повернулась бы моя судьба, если бы в тот день молодой барон Ранду не выбрал меня для охоты в качестве дичи, и кем бы я сейчас был? Каким-нибудь крестьянином, если бы дожил до этого момента? Мне еще повезло, что старый пьяница тогда подсказал мне бежать, иначе бы я даже до леса не добежал бы. Именно с тех самых пор я и недолюбливал магическое плетение лезвия ветра, и поэтому прекрасно понимаю, что по большей части только те события и подтолкнули меня к своему будущему. Добежал бы я тогда до того черного водопада сам, а дальше? Как бы я себя повел, если бы не был ранен в ногу этим магическим плетением, брошенным в меня молодым бароном? Не знаю. Может быть, я бы испугался действовать так прямолинейно. Но боль и кровь, которая текла из раны, толкнули меня на крайние меры. Кстати, особо искать дорогу от корявого лога до границы нам не пришлось. Туда была протоптана практически целая тропа. Видимо, по ней успело пробежаться довольно большое количество разумных. Возможно и такое. Ведь, как я понял, здесь пытались сделать что-то вроде того же самого пересыльного пункта для поисковиков. Что тут можно сказать? Лавры графа Вардан не давали покоя никому из его соседей. И все только по той причине, что этот дворянин мог зарабатывать деньги практически на пустом месте, как они думали. Только вот проблема была в том, что зарабатывал он эти деньги не на пустом месте». Для начала ему пришлось потратить очень много средств и своих нервов, чтобы создать полноценную действующую систему, которая позволила его планам сбыться. К тому же, не забывайте никогда еще и о том, что монстры из пустоши рано или поздно все равно придут по обратному следу. Именно поэтому я и хотел в первую очередь продемонстрировать своим стражникам те места, где они должны обязательно поставить сторожевую башню и укрепленную конюшню. В случае нападения такая башня особой пользы, как полноценный участок обороны территории, не принесет. Разве что позволит стражникам предупредить остальных об опасности. А потом им надо будет срочно отходить отсюда. Чтобы монстры не попытались свить в этом месте себе какое-нибудь гнездо, надо будет башню запереть и уходить к крепости. А значит, в данном случае надо сделать так, чтобы у них была такая возможность, то есть обязательно здесь должна быть конюшня, к тому же именно от этой башни я и буду выходить в пустошь. Значит, этот вопрос надо решить, до этого места я могу доехать на лошади с охраной, а дальше отправлюсь самостоятельно. Указав на выбранное место, куда надо было начать свозить камни для строительства и где желательно постоянно держать наблюдателей, я спокойно передал поводье своего коня ехавшему рядом со мной десятнику, после чего, поправив сумку путешественника, скользнул на землю. Ну что же, пора мне уже вспомнить все то, чему я когда-то научился, а все остальное пока что не имеет значения. Мне важно сейчас выяснить то, какова угроза на границе с моим баронством. Если она слишком серьезная, то мне надо думать над тем, каким образом я смогу в конце концов решить этот вопрос. Проблема была в том, что использовать, например, нанятых магов гильдии мне будет опасно. Любая попытка подобного вторжения вызовет ответные меры, а я пока не готов отбивать полноценное вторжение тварей на границе. Честно говоря, я бы сейчас постарался сделать что-то вроде большой крепостной стены, которая закрыла бы полностью границу моего баронства. Вот только какая от этого может быть польза? Если рядом есть чужие и полностью открытые территории, какая польза от такого закрытия границы? Если твари смогут обойти стену, например, через территорию того же графа Вардан, не думаю, что здесь будет сложно решить вопрос подобным образом. «Значит, мне опять остается рассчитывать только на такие наблюдательные посты, вроде сторожевых башен. Они будут, как маяки, предупреждать об опасности». Внутренний голос тут же принялся мне подсказывать систему своеобразных зеркал, с помощью которых можно будет передавать такие сигналы на огромные расстояния. Не знаю, почему до этого никто не додумался до сих пор, однако тут все оказалось гораздо проще». В чем заключается главная проблема для большинства людей? В первую очередь в невнимательности. Например, тот же часовой на сторожевой башне не может все время смотреть в одну точку. Всего лишь по той причине, что рано или поздно он устанет и не сможет вовремя заметить сигнал опасности. Однако, если поставить эти зеркала в определенном порядке, то есть направленными в одну и ту же точку, тем же дежурным стражникам на сторожевой башне надо будет просто зажечь огонь в определенном светильнике, после чего тоже закрывать башню и уходить оттуда. Зеркало само передаст свечение светильника в нужном направлении. Установленное в другом месте, в данном случае главной башне моего замка, такое же зеркало поймает этот луч, так как он будет направлен прямо в него и направит его ниже. Например, в специальную комнату, где сидят такие же дежурные стражники. Там тоже можно поставить зеркала, которые будут передавать сигналы, к примеру, на голую стену. И над тем местом, куда должен будет упереться луч света, можно написать наименование или номер сторожевой башни, подавший сигнал тревоги. То есть, когда в полутемном помещении внезапно вспыхнет луч света и упрется в стену под определенным знаком, стражники уже будут знать о том, откуда именно идет угроза. Действительно удобно. Не надо гадать о том, кто, откуда и что именно увидел. Исключается тот самый известный человеческий фактор, который очень часто мешает. Благодаря всему этому дежурные будут спокойно сидеть в своем помещении и, возможно, даже не в одиночестве. Когда загорится сигнал, все сидящие там стражники сразу поймут, что случилось. Действительно, надо так и сделать. Было бы это только возможно воплотить в жизнь технически. «Пока же я направлялся в сторону пустоши, уже привычно осматриваясь по сторонам и замечая различные мелочи. Например, в последнее время на этих землях практически никто не охотился. Можно было увидеть запущенные и заросшие травой поля, даже проросшие зерна дикой пшеницы. А что бы вы думали? Здесь уже несколько лет никто не то что не садил, а не убирал уже заранее посаженное зерно. Как факт, пшеница вырастала». Созревала, осыпалось. Семена, которые доживали до весны, снова прорастали. Так и шло. Зато, если по обычной охоте посмотреть, то можно было заметить издали засилье различных зайцев, белок, не считая всей остальной живности. Может быть, вам это бы сказало о том, что здесь банально отсутствуют люди, которые охотятся на этих животных? Это как раз таки понятно. По той причине, что люди просто боятся всегда появляться. Именно из-за того, что здесь очень плохая история случилась несколько лет назад. Это тоже было вполне объяснимо. Страх иногда творит жуткие вещи. Но вот мне, как опытному поисковику, само присутствие всех этих животных говорит о другом. Здесь нет нечисти. Если бы здесь поблизости была хоть одна тварь из бестиария нежити или вообще какое-нибудь измененное существо, то местные животные постарались бы отсюда куда-нибудь уйти или затаились бы. Тут же прямо на моих глазах можно было заметить драку двух зайцев за собственную территорию. Представьте себе, зайцы тоже иногда дерутся. Раньше же такого просто не было. Тут, понимаете ли, идет человек... А они драку устроили. Вот только я не мог никак понять того, почему до сих пор не проросла травой дорога, которую протоптали все эти умники, направляющиеся в пустошь. Аккуратно присев, я приложил руку к земле и попытался ощутить ее. Земля как земля. А тропинка эта, с учетом тех лет, что прошли с момента гибели всех любопытных, уже давно должна была зарасти травой. По сути, этой тропинки не должно быть. Однако она есть, и на этой якобы вытоптанной и утрамбованной земле трава не растет. Почему? Это же обычная земля. Задумавшись, я медленно достал нож и попробовал ковырнуть. Ну да, обычная земля, немного плотная. Так и бывает, если по ней кто-то постоянно ходит. Стоп! Кто постоянно здесь может ходить? Медленно привстав, я постарался осмотреться по сторонам. Что же это получается? Кто-то здесь постоянно ходит. Почему? Насколько мне известно, поисковики здесь не ходят. И кому же здесь нужно постоянно бегать? Причем явно этим делом занимался не кто-то один. Но не мог же этот кто-то ходить здесь чуть ли не каждый день по нескольку раз. Но тогда его бы все равно рано или поздно заметили. Что же это получается? Все-таки есть рядом что-то подозрительное? но не наносящие вреда окружающей природе, нечисти и нежить так не могут. Им нужна кровь, им нужны жертвы, и они бы точно начали уже свою охоту на местных существ, практически превратив данную территорию в безжизненную пустыню. Разве что деревья островой остались бы. А вот других живых существ здесь бы не было. Но они есть. Почему? Значит, тот, кто здесь свил себе гнездо, не несет им угрозы. Все вполне логично. Аккуратно снова присев, я постарался снова осмотреться и обострить все свои возможные чувства. Было здесь что-то очень подозрительное. Просто не мог понять того, что именно меня так напрягло. И мне это не нравилось. Я точно чувствовал опасность. Но тут, если я не знаю, в чем суть, у меня могут возникнуть большие сложности. Тяжело вздохнув, я уже собирался продолжить путь дальше, как неожиданно едва не дернулся. просто заметив легкое зеленоватое свечение. Внимательно приглядевшись к замеченному мной участку травы, я понял, что вижу. Та самая сторожевая нить, которую обычно оставляют эльфы. Вот только этих лесных красавцев мне тут и не хватало. Причем действующая сторожевая нить с магией природы. Я постарался понять то, куда она ведет». Если ты видишь магические энергии, это не так уж и сложно. Магия обычно течет от хозяина до конца сторожевой нити. И когда нить обрывается, тот понимает, что его энергия перестает двигаться. Значит, кто-то нарушил эту линию. Это мы с моим наставником делали сторожки, которые больше напоминали обычные паутинки. В них не было ни грамма магии, что позволяло нам меньше привлекать к себе внимание. Тут же был явный признак того, что тот, кто выставил этот сторожок, является магом. Знаете, маги очень часто сами себя выдавали, так как они настолько привыкли к своим способностям, что делают это уже на уровне инстинктов. Даже не задумываясь о том, что по сути делают таким образом серьезный просчет. Ведь я уже заранее знаю, что тот, кто поставил эту нить, является магом. И совсем не обязательно магом природы. У эльфов есть специальные артефакты для этого. Но тот, кто это сделал, отнюдь непростой рейнджер-эльф. Я понимаю, что иногда с рейнджерами отправляют и тех же самых магов на какие-нибудь задания. Бывает и такое. Но маги никогда не занимаются охраной лагеря. Этим занимаются обычно именно рейнджеры. Именно так я и понял, с кем именно могу здесь столкнуться. Сначала я, конечно, подумал о том, что эльфы решили свить здесь для себя гнездо, воспользовавшись безжизненностью территорий и постаравшись устроить себе своеобразную базу для добычи различных ценных ресурсов с территории пустоши. Это было бы вполне ожидаемо, вот только основная проблема для этих индивидуумов была как раз именно в том, что, как ни крути, это была территория чужого государства, и подобные фокусы здесь были недопустимы. Если же они до такого действительно додумались, то этих разумных ждало серьезное разочарование». Всего лишь по той причине, что те же самые представители империи Дейрин не хотели лишаться своих доходов. Эльфы могли спокойно записаться в поисковики и заниматься охотой за ресурсами на законных основаниях. Ну что-то бы продавали, что не так важно, а самое ценное оставляли бы для себя. Этого же не было. Как факт я понимаю и сам, что здесь происходит что-то не то. Именно поэтому я отошел в сторону от тропы, возле которой, как ни странно, обнаружил эти магические линии. И только потом я обнаружил настоящие сторожки, которые шли к этим линиям. То есть, зацепив такую сторожку, любой разумный разорвал бы магическую линию, которая бы сразу дала понять своему хозяину о возникшей проблеме с появлением на тропе какого-то постороннего. Аккуратно присматриваясь к самой тропе, я пытался найти следы того, кто здесь бегал. Если тут перемещался довольно большой по своему количеству отряд разумных, то и сами следы должны быть разными Если же все это время один и тот же разумный тут бегал, то следы будут одинаковыми Заметив несколько разных по времени следов, я постарался обратить на них внимание И благодаря этому понял, что вижу перед собой, как ни странно, опять же отпечаток обуви, очень сильно похожей на эльфийскую «Словно передо мной следы сапог именно эльфов-рейнджеров, но я уже определил, что эти сторожки ставил именно маг. Так можно было понять, что этот разумный явно находится где-то поблизости, но следы были одинаковыми. То есть, либо я столкнулся с группой разумных, имеющих одну и ту же по размеру ногу, а также и длину шага, либо все-таки здесь долгое время бродил один разумный. Вот только возникает вопрос». Кому было нужно стараться свить себе гнездо на границе с пустошью? Неужели такой же беглец, как и мой наставник эльф? Если это так, то мне стоит сразу подумать о том, что ему лучше было бы отсюда уйти. Хотя бы по той причине, что я слишком по-хозяйски относился к своим собственным территориям. А ему здесь жить я не разрешал. Мало ли какие фокусы он может попытаться подстроить мне и моим стражникам. А если он беглец из великого леса, то за ним сюда может прийти группа охотников из тех же самых хваленных гвардейцев великого князя. Зачем мне эти убийцы на моей земле? Возможно, я-то с ними исправлюсь, особенно если сумею застать их врасплох. Но что я могу сказать в этом случае по отношению к моим стражникам? Немного подумав над тем, что сейчас понял, я тихо ухмыльнулся. А кто мне сейчас помешает при встрече с тем же самым герцогом Майориис, который меня сам звал в гости, постараться обсудить с ним вопрос, который касается ветеранов из его корпуса егерей? Я бы не отказался от пары десятков таких разумных у себя на службе. Как специалисты своего дела они довольно неплохи. «Конечно, до эльфов-рейнджеров не дотягивают, но охотиться за какими-нибудь нарушителями вроде обычных разбойников на территории моего леса они вполне смогут, и даже с успехом. Именно поэтому мне придется все же встретиться с этим высокородным дворянином. Ведь он как раз и является командиром корпуса егерей. Если все именно так, то мне действительно так будет лучше. Но этот вопрос я буду решать уже позже, после возвращения из пустоши». Сейчас же мне было необходимо найти этого умника, который здесь протоптал данную тропинку. Причем топтался этот индивидуум по ней достаточно долго. Если вспомнить те самые тропы, которые прокладывали мы с моим наставником, то можно понять, что эту тропу данный индивидуум протаптывал не один год. Именно из-за всех этих сложностей мне хотелось быстро разобраться с такой проблемой. И я уже привычно скользнул вдоль этой самой магической нити, которая вела прочь от этой тропинки, видимо, сразу в сторону его логова. Как ни странно, но логово располагалось ближе к границе с пустошью, что для меня показалось весьма необычным. Если все мои подозрения верны, то здесь, на границе с пустошью, да и в самой пустоши, сейчас все должно буквально кишеть от тварей из бестиария нежити. А эльфы обычно являются представителями природы и жизни. И что теперь из всего этого следует? А то и следует. Этот разумный не смог бы здесь жить. Что тогда он здесь делает? Некротические твари быстро бы нашли такого индивидуума и уничтожили бы его. Идти по магической линии старожка мне пришлось достаточно долго, прежде чем я заметил некоторые странные изменения. «Начнем с того, что, как и следовало ожидать от границы с пустошью, вокруг исчезла любая жизнь. Я имею в виду, что исчезли все живые существа. Даже насекомые пропали. Это был признак того, что поблизости есть что-то, что явно насыщено силами смерти и тьмы. Как факт, можно было сразу понять то, что мне стоит насторожиться еще больше. Именно поэтому я действовал еще более осторожно». Эта магическая линия, которая меня вела, все больше пульсировала от насыщения магией. И магия в ней равномерно, но все сильнее и заметнее продолжала пульсировать. Это и дало мне понять, что я опять же действительно столкнулся с артефактом. Это скорее всего был тот самый сторожевой артефакт эльфов, про который мне рассказывал наставник. Своеобразная фигурка, на которую завязаны точки территории, где должны быть те самые сторожки. Как результат, этот артефакт просто держит магическую линию и, когда надо, запитывает их энергией. Обычный разумный не сможет постоянно поддерживать такое энергетическое насыщение, тем более настолько системно. Значит, это точно артефакт. Именно поэтому я стал двигаться еще осторожнее. Одно дело, если бы речь шла именно о маге природы, тут же маг мне был неизвестен. «Я имею в виду то, что мне неизвестно именно направление его знаний и энергетики, и уже только поэтому мне следовало бы переживать о том, с чем именно я могу тут столкнуться. Все же мне не стоит забывать о том, что маги бывают разные, и тот же маг тьмы, который мог свить здесь свое гнездо, будет гораздо опаснее, чем кто-либо еще. Все интереснее и интереснее, ситуация развивается». Задумчиво пробормотал я, когда заметил, что в довольно большой роще деревьев, к которой я приближался, появилось нечто необычное. По старой памяти я помнил о том, что здесь, в этой роще, такого большого и довольно странного дерева никогда не было. Более того, само по себе это дерево было настолько необычным, что слишком бросалось в глаза. Все только из-за того, что оно как раз больше напоминало измененное дерево в пустоши. К тому же в нем не было видно токов природы, оно было темным. Я буквально кожей чувствовал то, как по стволу у него проходят волны энергии тьмы. Как же так? Откуда здесь могло взяться подобное дерево? К тому же такое крупное. Оно действительно было достаточно велико, словно несколько деревьев объединились в одно растение. И это было весьма необычно. Я не слишком привык к таким сюрпризам. Так что принялся внимательно осматриваться по сторонам. Но именно к этому дереву и шла та магическая нить, на которую я и обратил свое внимание. К тому же, специально обойдя вокруг этой рощицы, я обнаружил еще несколько таких же магических линий, которые сходились в одном и том же месте. И откуда оно здесь могло взяться? Конечно, я во многое верю. Но при всем этом не стоит забывать о том, что деревья такого размера за несколько лет не вырастают. Слишком уж оно было основательное для этого. К тому же я уже и сам понимал, что магия тьмы, которая пронизывала его, тоже откуда-то со стороны пустоши не могла появиться просто так. Для того, чтобы такое странное дерево вообще появилось, было необходимо своеобразным образом скрестить магию тьмы и природы. А разве это возможно? Я в этом не уверен, это было весьма подозрительно. Я старательно обследовал подходы к этому дереву и не удивился, когда обнаружил несколько весьма своеобразных мест, через которые было бы удобнее всего подойти к данному месту. Вот только именно там я обнаружил своеобразные ловушки, и почему-то они были связаны именно с тьмой. Почему? Что происходит? Вернувшись к одной из линий магии, я еще раз ее внимательно осмотрел». Вспомнив свое обучение у наставника эльфа, я тихо усмехнулся, так как мне уже было понятно, что если я оборву эту линию практически возле самого дерева, то встревоженный хозяин этой нити бросится проверять ее по всей длине. К его сожалению, подобный артефакт, которым он пользовался, как и большинство эльфов, не давал четкого понимания о месте вторжения». То есть он сам выскочит наружу, чтобы выяснить, где и кто вторгся в его зону. Для меня это был определенный показатель. Кто бы что ни говорил, только пока он будет бегать и искать того, кто пришел на якобы его землю, я могу не только проверить сам этот странный дом в виде дерева из тьмы, но и попытаться разобраться с самим этим умником. Знаете почему? И я ему не разрешал здесь поселяться. Если у него хватило на это наглости, то мог бы хотя бы разрешение спросить. Конечно, подобному беглецу я был не сильно рад. Но, по крайней мере, на беглеца, как на наживку, можно было бы попытаться половить тех же самых эльфов. А что? Гвардейцы эльфов не такое уж и частое явление на территории этого мира. Только тренировка у этих разумных занимает не меньше сотни лет. Одна огромная проблема, про которую эти разумные банально забывают – это их собственное предвзятое отношение к данному вопросу. Ведь эльфы считают, что они во всем лучшие. Как факт, такая недооценка противника уже заранее этих разумных ставит в позицию проигравших. Конечно, в пользу этих разумных было именно то, что те же самые жители остального мира, Ланарианы, на самом деле боялись эльфов-гвардейцев. И с этим никто не спорит. Вот только зная способы их действий, я мог им противостоять. Кто бы что ни говорил, но способ был. Да и как ни крути, то же самое обучение эльфов-рейнджеров действительно было у них стандартным. Конечно, никто не спорит, те же рейнджеры были у них профессионалами своего дела и запросто могли найти в лесу, где обычно базировались любые следы, как бы ты их ни скрывал. Да это и не мудрено, ведь этот лес они изучали сотни лет. Даже я, например, попав в свой привычный лес, который не видел несколько лет, заметил странности. Что тут можно говорить про эльфов-рейнджеров? Так что с ними все было вполне понятно. И именно поэтому я достаточно спокойно отошел немного в сторону, выбрал место поудобнее и прервал магическую линию. Практически сразу в гробовой тишине прозвучал легкий щелчок. Что тут можно сказать? Так это устройство подавало сигналы своему хозяину. Естественно, что расстояние до вторжения в зону контроля оно не показывало. Просто сам звуковой сигнал. Услышав какую-то возню и тихое бормотание, я удивился. С каких это пор рейнджеры-эльфы, да и вообще эльфы, стали вести себя так странно. Ведь это, судя по всему, действительно был эльф. Вот только почему он вообще здесь находится, и тем более в таком необычном дереве из тьмы. Странно это все. Очень странно. Как я уже сказал, для эльфов это не свойственно, так как эльфы обычно имеют отношение к магии жизни и природы, а тут магия тьмы. Все это уже само по себе очень сильно настораживает, настолько сильно, что я даже растерялся и едва не упустил нужный мне момент. Но вовремя успел спохватиться, и как только возле своеобразного выхода из дерева мелькнула какая-то тень, я уже был готов к встрече. Как я и ожидал, и уже фактически догадывался, это был не слишком обычный эльф, выскочивший из своего убежища разумный, слишком сильно отличался от тех же эльфов, которых я привык видеть. Слишком много в нем было странного. В первую очередь, этот разумный, уже выбегая прочь, почему-то пытался сформировать магическое плетение именно тьмы. Точно я не знаю, что именно, но разбираться в подобных вещах я уже научился, особенно по цвету таких магических плетений, формируемых такими разумными. Однако он действительно собирался проверить линию как можно дальше от своего убежища и даже не задумывался о том, что враг уже мог подобраться вплотную к нему, поэтому банально пропустил удар по голове, который заставил его рухнуть, сразу же развеяв потерявшее контроль магическое плетение. После чего я уже привычно раздел полностью догола, что было необходимо сделать для недопущения применения этим разумным каких-либо хитростей, на которые так были способны эльфы. После чего отправился проверять его логово. Надо сказать, что место было весьма специфическое. Практически везде ощущалась именно сила тьмы, и это было необычно. Неужели я действительно наткнулся на того самого разумного, который считался у эльфов редкостью? Эльфа – рождения являвшегося магом тьмы. А ведь эльфы вообще отрицали возможность появления подобных разумных среди представителей их расы. Именно поэтому они и позиционировали себя как расу Детей Света. Ну вот, лежит передо мной типичный пример их лжи. Возможно, что есть и те, кто захочет их защитить и заявит мне о том, что это просто изгой. который подвергся тьме и теперь вынужден спасать себе жизнь. Может быть, но давайте начнем с того факта, что он довольно быстро сформировал магическое плетение тьмы, когда выбегал из своего убежища. Учитывая предрасположенность эльфов к магии жизни и природы, для них появление такого индивидуума действительно очень большая редкость. Но он не мог быть случайным. Его кто-то обучал владению этой силой. Да и само дерево, которое он здесь вырастил, не появилось бы случайно. Такие, а вернее похожие деревья выращивают эльфы, чтобы обзавестись жильем на чужих землях. Это для них и дом, и крепость. Только таких деревьев с тьмой никогда не было. Это считается в принципе невозможно. Но если подумать как следует, то можно понять то, что для эльфа-мага тьмы идеально подходит именно такое растение. Как факт можно понять, что такой разумный может знать очень многое в отношении того, что мне может пригодиться. Поэтому я решил его не убивать. Запру его в клетку, в ту самую, которая не позволяет кому попало использовать магию. Буду там его пытать, пока он мне все секреты не расскажет. А что, есть вещи, которые всегда могут пригодиться. Именно исходя из этих фактов, я этого умника связал и спрятал его бессознательное тело. Он мне пригодится позже, а когда очнется в клетке, я думаю, этот разумный будет настолько шокирован, что не станет особо сопротивляться. Начнем хотя бы с того, что неожиданно для себя он вдруг окажется отнюдь не на свободе, как, возможно, рассчитывал, а в плену. И вообще, я не знаю того, на что именно рассчитывал этот эльф, когда пытался свить свое гнездо здесь. Но, по крайней мере, теперь у меня, возможно, снова появится учитель. И в этот раз учитель по магии тьмы. А что, как я уже говорил, мне надо изучать определенные направления магии. Мне нужны знания, а учитывая тот факт, что учить на данный момент меня банально некому, да и вряд ли кто-то из магов тьмы и смерти будет особо стараться, чтобы научить постороннего и никому не нужного разумного таким вещам, то значит я должен сам брать нужные мне знания, где бы их от меня ни пытались спрятать, даже если придется делать это силой. Это место я тут же взял на заметку, тем более, что тут теперь все фактически было пронизано тьмой. Мне еще не хватало, чтобы здесь какая-нибудь темная тварь завелась. Сейчас мне надо быть старательным защитником света и помощником добра, чтобы никто из моих потенциальных врагов не мог впоследствии меня обвинить в том, что я покрываю тьму или имею какие-то дела, связанные с такими вещами. «Зная то, как иногда проводятся подобные расследования, я прекрасно понимаю, что всегда найдутся доброхоты, которые постараются найти возможность меня обвинить в чем угодно. Так что варианта у меня сейчас банально нет. Мне необходимо этого разумного загнать в ловушку, и он будет меня учить тому, что мне нужно. А уж я постараюсь сделать так, чтобы он был разговорчивым. Я прекрасно помню, как это делается». Наставник меня этому учил, когда надеялся на то, что я по какой-то глупости стану его наследником и буду служить великому лесу. «Вот что за глупость такая. Прежде чем хотя бы попытаться узнать что-то о том, согласен ли я вообще пытаться помогать великому лесу, этот разумный начал меня обучать. И только потом, когда понял, что я действительно достоин внимания и весьма быстро учусь, этот умник решил, что я все же стану слугой великого леса. А с какой это глупости мне делать подобные вещи?» Начнем с того, что я не видел со стороны Великого Леса ничего полезного для себя. Потом сразу стоит обратить внимание на то, что сам этот старый эльф, сотник гвардии Великого Князя, ставший моим наставником, пострадал от самоуправства того же Великого Князя Эльфов. А ведь тот разумный всегда считался фактически голосом Великого Леса. То есть все это напрямую говорит мне о том, что с Великим Лесом дел лучше не иметь. так что я заранее знал о том, каким образом можно повлиять на того разумного. Он согласится тоже служить мне, даст клятву на крови, чем я и воспользуюсь. Как бы это ни было трудно, но варианта у меня все равно нет. Мне нужно получить возможность обучения. Как я уже говорил, знаний мне катастрофически не хватало, и они сейчас мне нужны. Так что судьба этого индивидуума уже заранее предрешена. К тому же мне все равно надо узнать все о том, каким же это образом данный красавец оказался здесь. Насколько мне известно, для эльфов на данной территории не было ничего интересного. А если он здесь все же появился, то этот разумный должен мне все объяснить. Только в связи с эльфами мне тут сейчас сюрпризов не хватало. У меня и так врагов хватает. Забрав все то, что было ценного в этой странной пещере из сросшихся деревьев, я направился дальше, сам прекрасно понимая, что в данном случае мне необходимо все же дойти до выбранного места, да и определиться с тем, что происходит на территории пустоши, тоже было бы нужно. Как я уже говорил, в сложившемся положении всегда есть и плюсы, и минусы. Например, если территории поблизости действительно так опасны, то мне следует постараться обойти данную территорию. Если же есть возможность пройти прямо, то лучше пользоваться такой возможностью. Что тут можно было бы сказать? Ситуация была двоякая. Радовало меня только то, что первую потенциальную угрозу я все-таки сумел обойти. Или вы думаете, что этот вот эльф так радостно выбегал из своего убежища, заранее формируя какое-то темное плетение, просто ради того, чтобы со мной поздороваться? Не думаю. И уже только поэтому был настроен к таким сюрпризам очень отрицательно. Теперь я направился дальше в пустошь, так как мне следовало бы проверить кое-что». Аккуратно двигаясь дальше по выбранному пути, шаг за шагом я находил доказательства того, что здесь отличились различные монстры. Для начала я нашел несколько разорванных предметов одежды и сумок. Нет, не думайте, не артефакты вроде сумок путешественника, обычные сумки поисковиков, которые явно пытались пройти через эту территорию. То тут, то там я обнаруживал признаки присутствия различных тварей, которые явно свили здесь гнездо. И это немного настораживало. Начнем с того, что по пути я не встретил никаких останков. Когда обычные животные, даже измененные, убивают кого-то, то они сжирают тело. Но кости все равно остаются. Тут же их просто не было. И это говорило только о том, что мои предположения верны». Те самые твари, которые свили себе здесь гнезда, имели отношение к некротическим существам. Как результат, они были весьма опасны. И эта опасность выражалась именно в том, что с каждым убитым разумным они становились все сильнее. Учитывая то, сколько разумных пыталось пройти через эту территорию, я понимал, что без решения серьезных проблем я не смогу достичь чего-либо. И поэтому старался рассматривать ближайшие территории как можно внимательнее. Хотя бы по той причине, что на данный момент банально опасался того, что попаду в ловушку этих тварей. За эти годы данные существа могли свить здесь настолько большое гнездо, что в нем могли появиться весьма опасные особи. И когда я заметил первые признаки того, что территория действительно находится под серьезным контролем, то мог только укоризненно покачать головой. Начнем хотя бы с того, что, к примеру, те же самые личи старательно окутывают подконтрольную им территорию своеобразными нитями темной энергии, которые позволяют им ощущать попытки вторжения. Эти самые нити также позволяют существам, подконтрольным тому же личу, действовать более эффективно. Или вы думаете, что я просто так в прошлый раз, когда сталкивался с Личом, я имею в виду в лесу, где спасал егерей, сначала пробрался к самому центру его логова и лишь потом, после его ликвидации, начал наносить удары по подчиненным ему тварям? В данной ситуации все было просто. Подчиненные лечу существа своей гибелью могли бы привлечь внимание хозяина, и тогда он лично бы отправил в мою сторону всех подконтрольных ему монстров. Что бы я тогда делал, сомневаюсь, что смог бы тогда просто выжить. Слишком много тварей подобного рода легко сумели бы заставить меня пожалеть о своей легкомысленности. Именно поэтому и сейчас, старательно рассматривая переплетение нитей тьмы и смерти, которые обнаружил, я старался пройти мимо, не цепляясь ни за одну из них. А вы что же думаете, что лич просто видит вас? Нет, самый простой способ для обнаружения потенциального противника – это свить на подконтрольной ему территории при помощи жертв магическую паутину. Тот разумный, который не видит магию или видит ее только после сильного напряжения, все равно зацепит одну или две нити, что позволит этому существу обнаружить наглеца, посмевшего вторгнуться на его территорию. Мне же напрягаться в данном случае было просто ни к чему. Я аккуратно обходил нити, двигаясь все дальше и дальше. Как я и подозревал, все эти следы вели меня именно к тому самому черному водопаду, что говорило мне об опасности на тех территориях. Конечно, кто-то тут же постарается напомнить мне о том, что даже нечисть не любит текущей воды. Может быть и не любит, однако давайте посчитаем главный фактор. Эти некротические твари в том гнезде находились очень долго, и водопад какое-то время сдерживал их силу. Пока барон Ранду по какой-то глупости не загнал меня туда и, ранив лезвиями ветра, заставил спрыгнуть в водопад. В результате всего этого мы каким-то невероятным образом оживили этих тварей. А мое желание отомстить не только дворянам, но и всей деревне дало мне возможность выжить. Только этот водопад достаточно долго был для них гнездом. Я помню то жертвоприношение, которое они устроили из тел крестьян и дворян. Жуткое зрелище. Да и тот самый костяной шар, шар-артефакт, который я называл «сфера смерти», постоянно находился у меня с собой. За время службы в Легионе я пару раз его использовал. Не для того, чтобы брать из него магическую силу. Нет. Я не был настолько могущественным и не был настолько опытным некромантом. Я старался использовать ее для сбора силы и уничтожения следов своей деятельности. Что нельзя было демонстрировать другим. Не раз мне приходилось сталкиваться с различными разбойниками во время поиска в лесу. И я тренировался на них, проводил допросы, учился подчинять этих разумных. А попутно наполнял эту самую сферу магической силой. Она быстро уничтожала тела, втягивая в себя силу смерти и тьмы. Боль и кровь только усиливали его. И с каждым разом подобное происходило очень быстро. Благо, что у меня была та самая перчатка древнего некроманта, которой я мог пользоваться. Так как в руки брать этот предмет, судя по всему, тоже было смертельно опасно. Во время таких проверок я сам один раз одному из разбойников сунул эту сферу в руки. И буквально в течение пары мгновений этот разумный сначала превратился в высохшую мумию, а потом рассыпался пылью. Эта сфера поглощала силу с огромной скоростью. Я не знаю, как впоследствии можно будет использовать этот артефакт, но знаю только то, что попадать в руки Лича вместе с такой сферой смерти мне было бы нежелательно. Поэтому я и шел, старательно осматривая территорию, разыскивая признаки того, что я оказался уже возле самого логова тварей. Пару-тройку раз мне приходилось отступать. Патрули из костяных тварей, которые бродили по округе, мешали мне двигаться. А вы представьте себе, что перед вами натянуто в разных направлениях очень много тончайших ниток. И вы замечаете, что в вашу сторону движется кто-то, кто не должен вас видеть. Представили? И вот теперь представьте, что вам надо срочно уйти назад шагов на 20-30 и при этом не побеспокоить ни одной из этих ниточек. Сможете? Я не скажу, что это очень весело и легко. Однако мне приходилось действовать, и я дальше двигался, постепенно приближаясь к черному водопаду. Когда наконец-то я увидел это место, то понял, что Лич свил свое гнездо как раз в тех самых руинах, которые древний некромант когда-то назвал «домик стража». Но еще бы, стал бы мертвый монстр под названием Лич старательно вить себе гнездо, например, на той самой скале, откуда извергался этот самый черный водопад. Хотя с той позиции территорию было бы проще контролировать. К тому же я обратил внимание на тот факт, что сторожевая паутина этого монстра охватывала скалу с разных сторон. Но на саму скалу ни одна из нитей не поднималась. Почему? Немного подумав, я догадался о том, что Лич банально упустил эту скалу из своего поля зрения. Хотя бы по той причине, что она практически все время была у него на виду. То есть на ней банально не могло быть врагов. Так зачем тратить силу на то место, где враги в принципе появиться не могут? «Правильно, это просто ни к чему. Теперь я был убежден в том, что нашел для себя место, где смогу передохнуть. Вы же не думаете, что я добрался до сюда чуть ли не танцующим и веселым шагом. И вообще-то я сильно устал и действительно хотел бы отдохнуть. К тому же уже приближались сумерки, Они некротические твари в темноте чувствуют себя гораздо лучше, чем на солнце. Что тут поделаешь? Они – порождение тьмы и смерти». А обе эти стихии очень не любят яркого солнечного света. Если нужно, то кое-как терпят. Все зависит от силы, которая вложена в этих монстров. Именно поэтому я, с большим трудом добравшись до скалы, так как нитей становилось все больше и больше, постарался забраться на самый верх». Благо, что с одной стороны она была довольно пологая, с той самой стороны, по которой я в прошлый раз туда забегал, поливая дорогу собственной кровью после воздействия на мои руки и ноги тех же самых магических плетений лезвия ветра. Вот самое интересное в этой ситуации было то, что те же самые маги воздуха часто путаются. Мало того, что они путаются, они путают и других Кто-то из них называет это магическое плетение лезвие ветра. Другие называют лезвиями воздуха или воздушными лезвиями. Ребята, вы уже определитесь. Кроме вас есть и другие разумные, которые постоянно путаются. Сколько можно одно и то же магическое плетение называть по-разному? Сюда я добрался, мысленно усмехнулся я, когда снова вступил на тот самый камень, откуда когда-то рухнул в черный водопад, мечтая только о мести и крови от своих израненных конечностей. А что мне делать теперь? Надо думать. Вопрос был, конечно, весьма интересный. Судя по тому, что я мог наблюдать в темноте при помощи эликсира ночного зрения или кошачий глаз, как его называли, я видел, что монстров здесь стало больше и более разнообразных. Начнем с того, что существо, которое вышло после наступления ночи из развалин старого здания, действительно издали напоминало лича. Вот только когда я понял, что его глаза больше отдают кровавой желтизной, чем чисто красным цветом, то понял, что дела обстоят куда хуже. Это был отнюдь не Лич. Это был мастер Лич. Это тварь, которая может нескольких Личей по своей силе за пояс заткнуть. А я-то думаю, откуда у обычного Лича столько силы? Нет, я не спорю. Это кто-нибудь из погибших здесь магов, которые направлялись в данную зону поисковиками, превратился в Лича и имел для своих действий достаточное большое количество времени. Однако ситуация была куда хуже. Такая тварь обычно появлялась после того, как Лич поглотил жизнь и силы нескольких одаренных разумных и имеющих возможность использовать магию. То есть в пропавших здесь ранее группах поисковиков было несколько магов. Один из них, видимо, идущий в первой партии и погибший здесь, переродился в Лича, а остальные, которые здесь тоже погибали, становились для него своеобразной пищей. И таким образом эта тварь переродилась повторно. Но, насколько мне известно, подобные действия без каких-либо ритуалов и жертвоприношений провернуть невозможно. Вот же загадка. По сути, Лич – это восставший труп. Мага И неважно какого, если даже это был маг огня, то после перерождения он все равно будет использовать магию тьмы и смерти. Может быть не в таких количествах, но все же, неужели его прежние способности были связаны именно с душой? Странно. А вот и тот самый алтарь, на котором ты наверняка жертвы приносил. Тихо усмехнувшись, я внимательно смотрел за тем, как несколько монстров, издали похожих на скелетонов воинов, медленно вытащили из тех же руин своеобразные носилки, на которых находилось нечто спаянное из останков разумных, принесенных здесь в жертву. Теперь-то было понятно, каким образом эта тварь сумела не только собрать столько энергии, чтобы переродиться повторно, но и сделать эту огромную сеть из темных нитей, которые помогали ей контролировать близлежащие земли. В некотором роде это было хорошо. «Данная тварь не подпустит никого чужого к моим землям, но было здесь и нечто плохое. Дело в том, что в один прекрасный момент Лич мог захотеть снова переродиться, а для этого ему снова же нужны жертвы, которые он может получить только в одном месте – в моем баронстве. А значит, если эта тварь наберется достаточно сил, она может попытаться двинуть орду своих тварей в сторону моих земель. Мне это надо? Нет». Лучше пусть здесь, на данной территории, обитают какие-нибудь измененные твари, от которых я, по крайней мере, буду знать, чего ожидать, чем вот такое вот существо наращивает свою силу. Возможно, кого-то заинтересует тот факт, каким же это образом данная тварь могла бы наращивать силу, если через эти земли поисковики больше не ходят в пустошь. Этот вопрос я могу легко и просто пояснить. Дело в том, что те же самые монстры из пустоши, которые попадали сюда, тоже становились для этого существа своеобразным кормом и жертвами. Я это понял именно тогда, когда увидел то, что подчиненные ему твари притащили на алтарь пару измененных волков, которые были еще живыми, но сильно израненными. Этот монстр, замахнувшись каким-то крючком, скорее всего являющимся специальным жертвенным ножом некроманта, взвыл что-то непонятное, пару раз обернулся вокруг своей оси и потом вонзил этот кривой клинок сначала в одного измененного волка, а потом и в другого. Его костяной алтарь практически сразу полыхнул темным пламенем, и его очередные жертвы, мгновенно потеряв испарившуюся плоть и превратившись в оголенные кости, точно так же сплавились с алтарем. Зато сам этот мертвый маг получил сравнительно небольшой выплеск силы. Это было заметно потому, как оживились сигналы в магических нитях, растянутых вокруг. Если так дальше пойдет дело, то в ближайшем времени – Он эту паутину начнет растягивать и на мое баронство, а я себе этого позволить не мог, поэтому мне было необходимо постараться избавиться от него. Но как это сделать? Ведь рядом с этим существом постоянно крутятся его создания. Вот только что буквально на моих глазах мимо промчалась группа костяных гончих. Я не скажу, что эти твари слишком приятные. Они могут подпортить жизнь многим, да кому угодно по сути. Хотя они довольно слабые, но эти твари быстрые и могут удержать чужака на месте. А потом к тому месту постараются подобраться и другие твари по общему зову данного чудовища. Конечно, я и сам прекрасно понимаю, что эти твари, оставшиеся без руководства, недолго будут без руководства. В скором времени они все равно с кем-нибудь объединятся. Найдется среди них какая-нибудь более сильная тварь, которая подчинит себе других. Но если я сейчас разрушу эту сеть, а потом буду регулярно заходить на эту же территорию и выбивать твари одну за другой, то в конце концов сумею очистить эти земли. Оставалось только понять, что мне надо сделать с самим этим мастером лечом и его алтарем. Сам этот алтарь – вещь, конечно, весьма интересная, и тут же у меня появились вопросы. Скажите, пожалуйста, откуда мертвый маг, который никогда не имел отношения к тьме и смерти после своего перерождения, знает подобные вещи? Я имею в виду различные темные ритуалы. жертвоприношения и создание подобных артефактов вроде жертвенного ножа и алтаря. Думаю, что все тут не так-то и просто, как кажется. Надо только найти ответы на вопросы. Убедившись в том, что твари меня не замечают, я аккуратно постарался улечься на скале и предался отдыху. Выбора у меня все равно нет. По темноте шастать, разыскивая взглядом темные же магические линии, с моей стороны будет огромной глупостью. Поэтому я и не спешил. К тому же мне надо было хотя бы осмыслить тот факт, что я собираюсь сделать в дальнейшем. Я и сам прекрасно понимал, что алтарь без присмотра эти твари не оставят. Если бы я убрал алтарь, на который почему-то оказались завязаны все эти темные нити в округе, то вся эта система защиты мастера Лича начала бы медленно разрушаться. Их просто некому бы было поддерживать в активном состоянии. Однако я уверен в том, что сам мастер Лич заметил бы такие моменты и явно постарался бы мне помешать. Как факт, мне надо сделать так, чтобы сначала сам этот мастер Лич выбыл из игры. Но и это само по себе не так-то и легко. Оставалось только надеяться на тех же самых светлых богов, которые мне, возможно, помогут. Конечно, кто-нибудь постарался бы напомнить мне о том, что у меня имеется тот самый браслет древнего некроманта, который можно было бы использовать для того, чтобы попытаться пройти мимо этих тварей. Но, как я уже сказал, оставлять за спиной такое существо, как мастер Лич, мне нет никакого смысла или какой-либо пользы. Это будет весьма опасный просчет, так что придется поднапрячься. Ночь прошла достаточно беспокойно, так как твари постоянно бегали через эти территории. Благо, что хотя бы на скалу никакая из них не пыталась забраться, на то были бы проблемы. А утром, как я и ожидал, этот монстр приказал своей страже в виде скелетонов-воинов занести алтарь в его полуразрушенное убежище, куда удалился и сам. Тяжело вздохнув, я был вынужден признать, что этот монстр, видимо, и сам прекрасно ориентировался в ситуации, так как вместе с алтарем внутрь полуразрушенного здания зашло не меньше шести скелетонов-воинов. Справиться с ними не так уж и сложно, если они будут сражаться поодиночке. А вот с такой толпой, да еще и при руководстве мастера Лича, сражаться будет весьма проблемно. По крайней мере, я так думал до тех пор, пока все эти твари не сорвались куда-то вдаль. Я даже не понял того, что случилось, но когда из руин уже практически на рассвете выскочила группа этих тварей и медленной трусцой направилась вглубь пустоши, попутно захватив с собой тех, которые стояли, так сказать, на страже снаружи здания, я понял, что произошло что-то экстраординарное. Скорее всего, паутина мастера Лича заметила присутствие поблизости кого-то весьма сильного. Это мог быть кто угодно, например, та же самая тварь из пустоши. В результате им надо было поймать ее, хозяину требовалась добыча. Магические нити сторожевой паутины, вроде подобных, что использовал он, требовали больших затрат магической силы. Я думаю, что если бы он не тратил время на подобные меры защиты, то уже бы давно снова переродился. А так, большую часть силы он сливал в алтарь, который поддерживал защиту его территории. Как результат, он терял на этом очень много силы, которую регулярно надо было восполнять. Поэтому его же подчиненные монстры из бестиария нежити занимались охотой. Однако меня насторожило именно то, что я почему-то не видел возле этого существа тех самых монстров, которые когда-то пробудил своей кровью на дне черного озера водопада. Куда они делись? Только не надо мне говорить о том, что он от них избавился. Они были слишком сильны для него, это скорее бы они от него избавились, чем он. А значит, даже тут и сейчас, возможно, есть определенные нюансы, которые я не знаю, и это настораживает. Аккуратно проследив за тварями, которые решительно ускакали прочь, старательно тарахтя своими костями, я медленно двинулся к развалинам. Осторожно соскользнув с этой скалы вниз и стараясь не зацепить ни одной из нитей. Не хватало мне сейчас еще столкнуться с разъяренным мастером лечом. Эта тварь была по определению гораздо сильнее обычного леча, поэтому нельзя ее недооценивать. Напасть на нее я могу только со спины, постаравшись уничтожить одним ударом. Нанести второй удар она мне просто не даст. «Да и растягивать удовольствие настолько я не собираюсь. Я же не полный идиот, чтобы пытаться бороться с этой тварью честно. Это само по себе может стать смертельной ошибкой. Я не мог себе подобного позволить». Осторожно и тихо, подобравшись к самому зданию, воспользовавшись тем, что поблизости не было тварей, я постарался забраться на полуразрушенную стену как можно тише, пользуясь главным нюансом. Если бы этот монстр не растянул вокруг ту самую сторожевую паутину, которой успешно пользовался уже не один год, то сам этот мастер-лич был бы более настороженным и мог бы заметить то, что рядом появился кто-то посторонний. Но это существо настолько привыкло к дееспособности своей магической паутины, что даже не пыталось искать поблизости что-нибудь живое или какую-то опасность. Чем я и воспользовался. Еще в прошлый раз, когда я здесь был, мне удалось обнаружить тот факт, что это полуразрушенное здание имело также и остатки второго этажа. Со второго этажа было несколько провалов, ведущих вниз, не считая лестницы. Поэтому я мог попытаться заглянуть через этот пролом внутрь. Двигаясь так, чтобы потенциальный противник меня не смог заметить и постоянно присматриваясь к территории, я вдруг понял, что это мастер-лич по какой-то глупости стоит прямо возле алтаря. А сам алтарь он поставил по центру нижнего помещения. Зачем? Нет. Например, если представить себе то, что этот артефакт стоит в каком-то храме, такое расположение понять можно. Тут же практически над головой у этого разумного была дыра. Прямо в потолке. Да над этой дырой был второй потолок, и на голову монстру ничего не капало, особенно в то время, когда сезон дождей начинается. Но какой смысл ставить алтарь в центре пустой комнаты и стоять рядом, замерев темной статуей? Хотя он же не совсем живой, ему нет никакого смысла пытаться искать место для отдыха. Поэтому, возможно, он так и поступает? Не знаю. Для меня было важно другое. Эта тварь действительно в данный момент подставилась. Этот монстр не ожидает того, что кто-то может вторгнуться в его зону контроля. Мастер Лич явно не ожидает того, что кто-то вообще посмеет напасть на него прямо в сердце его логова. А это все-таки определенные нюансы, про которые не стоит забывать. К тому же эта тварь уже была настолько уверена в собственных силах, что могла неприятно удивить кого угодно. Но я же для нее не противник. Как факт, стоит учитывать и то, что это существо явно так легко и просто не сдастся. Хорошо, что еще сидя на скале, я заранее подготовился. Обрядился в кольчугу, которую получил от своего наставника эльфов наследство, и достал мечи эльфов. Тут ничего не поделаешь, но другого оружия, пронизанного магией антагонистом, которое справится с таким существом, у меня пока что в руках не было. То оружие, которое мне досталось в наследство от тех же самых логов, я как следует еще не просмотрел и не знал того, чего от него можно ожидать. Поэтому намеревался действовать наверняка, по крайней мере в том же ракурсе, который я мог применить. «Ну, пора», — медленно выдохнул я, когда понял, что тянуть дальше у меня просто нет времени. Твари могут вернуться в любой момент, и нападение на мастера Лича в присутствии тех же самых скелетонов-воинов для меня может плохо закончиться. Именно поэтому я резко шагнул вперед и рухнул вниз, прямо к алтарю этого монстра. Я понимаю, что сейчас зацеплю какую-нибудь темную нить, исходящую от него, но мне надо нанести удар этой твари со спины. Мастер Лич тоже не был наивным, и когда я рухнул вниз, он практически сразу, заметив мое движение, постарался развернуться ко мне и нанести удар. Благо, что я заранее перекрестил руки перед собой и принял на браслет древнего некроманта этот выброс сырой темной энергии. Возможно, он уничтожил бы меня, несмотря на оружие эльфов. Так как край этого облака, прежде чем браслет втянул его в себя, зацепил мой меч, который очень сильно нагрелся. Если бы все это облако попало в меня, то боюсь, что все эти защитные средства эльфов мне бы банально не помогли. Резко присев перед тварью, я нанес рубящий удар ей по коленям, рассчитывая на то, что сумею хотя бы заставить этого монстра пошатнуться». При этом мне пришлось перекатом через правое плечо уйти в сторону, когда в мою сторону уже понеслась когтистая лапа этой твари. Видимо, монстр сразу понял, что у меня есть защита от его выплеска в сырой силы тьмы. И поэтому решил разобраться со мной так. Коготки у него были тоже не слабые. Несмотря на то, что мы стояли на каменном полу, его когти взрезали покрытие пола, словно какую-то вязкую глину. Аж искры во все стороны полетели. Однако мой удар, который я нанес по ногам монстра, заставил все же тварь пошатнуться и опереться на лапу, которая вонзилась в полкомнаты. Именно в этот момент я постарался извернуться и напасть на него снова со спины, нанеся двойной удар клинками. Один удар шел по сочленению второй руки, которая была еще свободна, а второй удар шел как раз ему в шейный отдел. Надо сказать, что после этого боя мне пришлось осматривать мечи очень внимательно. Их лезвия были повреждены, тварь оказалась слишком прочной. Видимо, магия, пронизывающая эти кости, также и усиливала их. Однако голова мастера Лича все же отлетела в сторону. И я тут же чуть ли не рыбкой нырнул за ней. Перчатка древнего некроманта уже была одета на мою руку. Я знал о том, что мне надо спешить». Даже отрубив голову этой твари, я еще не убил ее. Поэтому буквально в прыжке, подхватив катящуюся по полу черепушку, яростно светящуюся своими глазами, я тут же забросил ее в сумку путешественника, куда складывал все, касающееся тьмы и смерти. После чего смог хоть немного передохнуть. Честно говоря, тварь вроде бы меня не задела, но тело у меня болело так, как будто меня избили как следует. Оставшийся без головы труп монстра еще десяток мгновений подергался, словно в судорогах, после чего также рухнул на пол. Тяжело вздохнув, я кое-как поднялся и постарался собрать все то, что могло представлять для меня ценность. В этой комнате под уцелевшей стеной я нашел кучу различных предметов, которые явно имели отношение именно к поисковикам. Судя по всему, все мои предположения были правдой. Эта тварь ранее была магом в одной из первых групп поисковиков, которая и наткнулась на существ, когда-то пробужденных мной. Тени стали церемониться, а банально убили мага вместе с его товарищами и преобразовали его в лича. После чего снова впали в спячку, а этот самый лич стал нести свою стражу. А что, такое тоже было вполне возможно, ведь те монстры все это время старательно охраняли территорию, несмотря на то, что находились в глубине того небольшого озера, куда впадал черный водопад. А значит, мне заранее следует понимать, что твари находятся рядом. И как бы они ни пробудились после смерти Лича, вернее, мастера Лича, теперь у меня в руках был весьма интересный трофей, который можно было впоследствии использовать. Но, как я уже неоднократно заявлял, мне нужны были знания, и, видимо, в скором времени я их все же получу. По крайней мере, у меня есть такая возможность. Старательно подобрав в этом помещении все, что только было можно, включая сюда и алтарь, вместе с жертвенным ножом, похожим на своеобразный костяной крюк, я постарался снова исчезнуть отсюда. Когда я выбрался через тот же пролом, ведущий на верхний этаж, то увидел, что сторожевая темная паутина постепенно истончается и рвется. Все же она была достаточно велика, и энергии на нее уходило очень много. Теперь же, когда поступлений энергии банально не было, паутина сразу начала разрушаться. И тут ничего не поделаешь. Забравшись на второй этаж этого дома, я заметил то, что сделал все вовремя, так как уже можно было расслышать в наступившем утре перестук костей. Это возвращались стражники монстра, который стал моей очередной добычей. И когда я увидел, что они тащат, то едва не расхохотался. Эти костлявые красавцы, как ни странно, тащили трех довольно крупных измененных лосей. Теперь-то мне было понятно, куда они все такой толпой убегали. Эти монстры тоже были не слишком легкими противниками. Судя по тому, что следом за этой группой медленно ковыляло несколько костяных гончих, можно было понять, что этим тварям изрядно досталось, что тем, что этим. Видимо, костяные гончие старательно кружили вокруг измененного лося, отвлекая его на себя. Но не все они оказались слишком быстрыми, а эту тварь тоже надо было суметь обездвижить. Именно обездвижить, ведь их, не мертвому хозяину, такие твари были нужны живыми для полноценных жертвоприношений. Доставив груз до места и затащив его внутрь помещения, что было немного сложно ввиду размеров этих тварей и размеров дверей, которые немного не соответствовали, скелетоны-воины свалили добычу в центре комнаты. И теперь-то мне было понятно, почему алтарь стоял в центре. Этот монстр не гнушался жертвы приносить даже здесь и днем. А как это делать, если, например, добыча может быть слишком крупной, вроде этих же самых измененных лосей? Теперь все было вполне логично и понятно. Однако скелетоны-войны, так и не обнаружив в комнате своего хозяина и артефакта в виде алтаря, никак на это не отреагировали, так как команды не было. Поэтому они спокойно продолжали выполнять то, что делали ранее. Банально разошлись по помещению. Зачем? Мне хотелось увидеть то, чем все это закончится. Дело в том, что лоси имеют довольно неплохую регенерацию, и ранеными они долго не пробудут. Для начала стоит отметить то, что у лосей были по коленной сустав отрублены ноги. Раны-то они заживляют, но смогут ли вырастить новые конечности? Как факт, можно было понять, что такая тварь, по сути, не сможет подняться и напасть на охрану, даже если полностью регенерирует. Но, как я уже сказал, одно дело рану зарастить, и совершенно другое вырастить новые конечности. Убедившись в том, что три скелетона-воина остались возле измененных тварей, а еще три принялись бродить по помещению, видимо, все-таки уже начиная беспокоиться из-за отсутствия хозяина и алтаря, я дождался того момента, пока они не вспомнят о лестнице на второй этаж. Видимо, они таким образом хотели доложить хозяину о выполнении задания. Вот они нашли проход и по очереди начали подниматься наверх, где и становились моими жертвами. А я старательно обезглавливал их, превращая в обычные заготовки для темных артефактов. Впоследствии, возможно, и продам их кому-нибудь, но не сейчас. Даже такие достаточно слабые бойцы из бестиария нежити были довольно неплохими трофеями. Быстро разделавшись с ними, я снова нырнул через ту же дуру вниз, воспользовавшись тем, что оставшиеся там скелетоны-воины стояли возле добычи спиной ко мне. И прежде чем хоть кто-то из них успел отреагировать на мое появление, все оставшиеся внутри монстры оказались обезглавлены. После чего я добил измененных лосей, вырезал все важные ингредиенты из их тел и при помощи сферы смерти иссушил их останки. После чего снова метнулся на верхний этаж, так как услышал за пределами помещения какую-то возню». Выглянув наружу через остатки окна, я понял, что происходит действительно нечто странное. Но ну, то, что эти некротические твари потеряли над собой контроль и начали грызться между собой, это было вполне нормально. Но мне не понравилось то, что я увидел на том самом озере, куда впадал черный водопад. Поверхность воды начала беспокоиться. Неужели монстры ожили после того, как я убил мастера Лича? Тихо покачал я головой, сам прекрасно понимая, что мне сейчас придется отсюда бежать. Хотя вряд ли. Я убил его достаточно немного времени назад, чтобы они успели уже отреагировать. Нет, здесь было что-то другое. Идиот! «Я едва не ударил себя ладонью по лбу. Сфера смерти. Я же ее доставал из своей сумки путешественника и сушил ею останки измененных тварей, и в результате эти твари банально почувствовали ее присутствие поблизости и попытались сейчас выйти из озера, чтобы найти этот артефакт. Исходя из этого, мне придется в срочном порядке бежать отсюда. Других тварей я добью позже. Пока здесь нет мастера Лича, или даже того же Лича, эти твари ничего не смогут поделать. В принципе. Существо подобного рода здесь было одно. Поэтому я бросился прочь, аккуратно спрыгнул со стены и стараясь избежать столкновений с тварями, которые теперь бесцельно бродили по ближайшей территории. Для того, чтобы убежать отсюда, мне пришлось описать целый крюк. Но я теперь знал, куда мне надо бежать». Только для начала я хотел снова посетить ту недограбленную мной башню древнего лога. К тому же, судя по моим расчетам, мне все равно придется проходить мимо того места. Дело в том, что когда я ночевал на скале, мне приснился весьма интересный сон. Скорее всего, этот сон мне транслировал браслет древнего некроманта». когда-то, когда он со мной беседовал, браслет пояснил, что он является ключом от места жительства этого древнего существа. Вот куда я хотел бы попасть. Думаю, что раз он мне дал такое наследие, то возможно, и там я найду что-то интересное для себя. Ориентиры я уже принял, и мне теперь оставалось только добраться до нужного места. Отдалившись достаточно далеко от озера и черного водопада, я двинулся в известном мне направлении. И мне теперь оставалось дойти до той самой башни, в которой я уже успел побывать. В Золотую долину я пока что не спешил, хотя она находилась между моими территориями и территориями графа Варден. Но ну, если так посмотреть, то есть я мог бы там спокойно добывать все то, что мне нужно. Но сначала мне было необходимо постараться набраться до знакомой мне уже башни и исследовать ее. Ведь я намеревался все же закупить у тех же гномов доспехи для моей стражи. Да и себе что-нибудь ценное не помешало бы заказать. Все же я уже не легионер. Хотя доспехи легиона, изготовленные гномами, у меня все же были. И уже только поэтому я знал про их качество и возможности. Лучше я постараюсь заказать лично для себя что-нибудь более подходящее дворянину, а никак не бойцам легиона. Добирался я до той башни еще 5 дней, и мне пришлось несколько раз менять направление движения, чтобы не наткнуться на каких-нибудь опасных тварей. Тех, с которыми мог справиться, я старался быстро ликвидировать и получить из них свою долю трофеев. Все же я был поисковиком. Если я намереваюсь пригласить ко мне в городок, который будет расстраиваться того самого старого алхимика Лариена Дангу, с его семьей, мне надо ему что-то предложить. Например, большую партию ингредиентов для создания различных эликсиров и зелий Тогда тот наверняка согласится Тем более, что в том городе у графа Вардан по какой-то глупой причине его старались игнорировать Я же ему дам все, что нужно Пусть только работает на благо моих дел Последняя ночевка у меня состоялась уже на знакомых развалинах казармы возле башни Лога, до которой я наконец-то добрался Опять же ночью я наблюдал с изображением вокруг этих существ, которых я называл паладинами смерти. Их было шестеро. не больше, не меньше. Хотя, может быть, их тут и больше. Я в этом не уверен. По крайней мере, здесь я больше не видел. Да и зачем здесь больше нужно? Тут даже двое довольно неплохо разделались с той когтистой химерой, в которую превратился когда-то довольно могущественный магистр воды. Поэтому я спокойно дождался утра, пока все эти твари расползутся по своим норам. После чего уже привычно при помощи ножей принялся подниматься на самый верх к тому самому пролому в стене. Добравшись до уже знакомого мне места, являвшегося кухней этой самой башни, я опять же не спешил внутрь. Сначала мне надо было осмотреться, ведь я не знаю того, какая тварь могла забраться сюда за время моего отсутствия и свить себе здесь гнездо. Именно из-за всего этого я действовал весьма осторожно. Убедившись в том, что внутри огромной кухни никого нет, я аккуратно скользнул внутрь этой полутемной комнаты и снова постарался осмотреться. В первую очередь меня интересовали следы, которые могли бы здесь появиться. Но кроме моих прошлых следов, ничего другого здесь не было. Поэтому еще раз все осмотрев, я аккуратно подошел к тем дверям, что вели в столовый покой. Там тоже ничего не изменилось. По углам помещения все так же стояли четыре резных колонны со светящимися артефактами. И когда я только сделал шаг внутрь помещения, они тут же засветились и осветили все это помещение. Только оно было все так же пусто. Я же вынес отсюда все возможное. Теперь мне надо было подойти к другой двери, которая была закрыта, но при этом содержала магические линии. Задумчиво посмотрев на все это, я решительно достал из походной сумки тот самый артефакт-взломщик, который мне предоставил архимаг гномов. Мне же надо было убедиться в том, что этот предмет действует. Однако, несмотря на все мои старания и попытки подключить этот артефакт к магии, ничего так и не произошло. И уже не выдержав этой возни, я банально толкнул дверь. И она открылась. И такие же артефакты в виде светящихся шаров осветили довольно длинный коридор, уходящий вдаль. Я сначала не понял того, что это. По той причине, что я же вроде в башне нахожусь, а башня, извините меня, все же имеет свои пределы. Но потом понял. Этот коридор, словно гигантская змея, медленно извивался, опускаясь, видимо, до самого первого этажа. А в него выходили двери различных помещений. Причем я тут же понял свою ошибку. На этих дверях магия была по большей части именно та, которая просто поддерживала сами двери в целости и сохранности, но не запирала их. Да и какой мог быть в этом смысл? Ведь помещение находится фактически на самом верху и по сути является обычной столовой. Какой смысл ее запирать? А вот на других дверях, я уже видел более запутанные магические плетения, которые почему-то сосредотачивали основной узел своих линий именно на уровне своеобразного замка под ручкой двери. Еще раз, тяжело выдохнув, я аккуратно приложил этот самый артефакт к первой попавшейся двери, которая была рядом. И я заметил, что артефакт-взломщик активизировался и понял, что в этот раз не ошибся. Артефакт, похожий на камень, весь покрытый рунами, старательно пытался подобрать магическую структуру, чтобы открыть эту дверь. Оставалось только надеяться на то, что такая структура не будет слишком сложной. Мне же оставалось только надеяться на то, что защитная система этой башни не отреагирует на подобное хамское поведение со стороны чужака. Так как и еще не хватало, чтобы эта башня меня уничтожила прямо здесь. О таком ходили целые легенды, и некоторые маги рассказывали о том, что башни древних магов имели своеобразное частичное сознание и вели себя по отношению к своим хозяевам, как своеобразные домашние питомцы, вроде собак или кошек. То есть в случае попытки вторжения такая башня могла бы агрессивно ответить на подобную наглость. И даже рассказывали о том, что такая башня могла банально самоуничтожиться. Все зависело от того, сколько в ней энергии и какие возможности были заложены при ее строительстве. Мне же не хотелось так рисковать, поэтому я старался быть заранее готовым к бегству. Но поможет ли мне это? Не знаю. Я ждал. Ждал все то время, пока артефакт-взломщик откроет двери в первое помещение, которое оказалось закрытым. А значит, там может быть что-то ценное не только для меня, но и для бывшего хозяина. Ну, наконец-то, прождать мне пришлось достаточно долго, прежде чем я заметил изменения на магических структурах этой двери. И теперь можно было открыть дверь. К тому же артефакт гномов тихо щелкнул, а значит работа была закончена. Хотя и длилась достаточно долго, но все же, опасаясь каких-либо подвохов, с руки перчатку древнего некроманта я не снимал. Медленно потянув зарезную ручку двери, я убедился в том, что она открылась. Но как только открывшееся помещение немного осветилось, я едва не отпрыгнул назад. За дверью стояла какая-то статуя. По сути, сначала я воспринял ее как охрану или какого-то защитника. Только потом я понял, что статуя действительно неподвижна. И аккуратно к ней приблизившись, долго и удивленно рассматривал то, что вижу перед собой. Здесь, в этом помещении, было две такие статуи. Казалось бы, что это закованные в тяжелые латы рыцари. Однако они были полностью сделаны из металла. Странно было то, что я видел в этих телах слабые магические линии. Однако их, видимо, было недостаточно для того, чтобы я мог определить то, с чем же все-таки столкнулся. Ладно, подумаю над этим немного позже. Но оставлять эти статуи здесь я не стал. К тому же они были изготовлены фактически полностью из адамантита, так что лучше не оставлять подобные ценности здесь, тем более, что они были вооружены довольно большими щитами и длинными мечами, так что обе эти статуи исчезли в моей сумке путешественника. А я наконец-то принялся осматривать то место, куда в конце концов попал. «Помещение было достаточно большим, и мне было радостно из-за того, что это, судя по всему, был кабинет местного хозяина. Я заметил довольно большой стол, в котором было тоже сосредоточено весьма прилично магией. Это было необычно, но ну зачем кому-то в обычный рабочий стол вкладывать столько магических сил? Осмотрев его, я понял, что сам по себе этот стол является довольно мощным магическим артефактом». Но мне все же было непонятно то, для чего его используют. Дерево, которое использовалось для его создания, было тоже весьма необычным. Каким-то кроваво-красным. Если бы я не пощупал его, то подумал бы, что это был кусок мяса, который вырезали странным образом и заморозили. Естественно, что этот предмет исчез в моей походной сумке. Я использовать его не буду, пока не пойму всех свойств артефакта. Мало ли, а вот изучить его мне не помешает. Я обратил внимание на кресло, которое тоже было магическим. Еще немного покрутившись, я забрал его. А вот потом... Потом я обратил внимание на стены. Вдоль стен стояли шкафы. И в этих шкафах лежали различные свитки и фолианты. Как говорится, сбылась мечта идиота. Я мог бы все это спокойно передать старому магу-гному, но спешить я не буду. Мне надо сначала выяснить все то, что я нашел, а потом и начинать ему передавать за ненадобностью. Вы же не думаете, что я хочу передать гномам какое-нибудь могущественное знание, которое позволит этим коротышкам поработить все расы этого мира? Я же не настолько глуп. Также я обнаружил в углу кабинета своеобразный ларец в виде цельного и довольно большого шкафа. У него были ящики, открывая которые, можно было увидеть различные предметы, вроде наборов камней и каких-то слитков. И сначала я даже не понял, что это. Но потом, еще раз вспомнив то, что видел в этом кабинете, я все же понял, что это, скорее всего, артефакторная мастерская. В этих странных шкафах-ларцах этого разумного лежали различные предметы, вместе с которыми я все и забрал. Значит, здесь, именно в этом кабинете, он, вполне возможно, и делал что-то ценное. Неужели и сам хозяин этой башни был магом-артефактором? Ну, тогда мне становилось понятно, откуда у него столько артефактов. Просто сам хозяин постоянно этим занимался. Тренировался, так сказать. Однако все остальное меня немного настораживало. Всю эту комнату я полностью очистил от содержимого. Даже постарался снять те самые двери. Дерево было слишком хорошее, а дверные проемы очень напоминали те, которые имелись в моем замке. А значит, тогда я смогу при помощи этих дверей закрыть проходы туда, куда посторонним попадать не следует. Убедившись в том, что это помещение превратилось полностью в пустое, я двинулся дальше. Рядом было еще одно помещение, закрытое солидными дверями. И когда я вошел туда, тоже спустя пару часов подбора своеобразной магической комбинации для того, чтобы открыть эти двери, то понял, что в этот раз я попал в настоящий кабинет. Здесь был, по сути, обычный стол, какие-то пищи, принадлежности и тоже шкафы с какими-то свитками и манускриптами. И теперь мне надо будет найти здесь какое-нибудь любовное послание, если получится, и передать его старому гному. Сделаю вид, что я не знаю смысла того, что нашел. Зато он почитает. А что, я ведь не могу знать того, что там. И вообще, я могу воспользоваться такими возможностями, чтобы получить желаемое от этого разумного. Но не буду же я выдавать ему тот факт, что браслет может помочь мне прочитать такие древние тексты. Пусть думает, что я вообще ничего не понимаю. Если бы я разбирался в этом всем, то вряд ли бы стал передавать что-то очень важное в чужие руки. Это и дураку понятно. Ведь это же самая книга со знаниями древних может стоить огромных средств, которых у гномов быть просто не может. Поэтому можно понять, что и как я дальше буду делать. Кстати, здесь стояло довольно большое и весьма удобное кресло, тоже с небольшой магической защитой. Или начинкой, не знаю. Однако то, что я увидел в нем, заставило меня вздрогнуть. В глубине этого довольно большого кресла притаился настоящий, хотя и не слишком большой, скелет. Чем-то напоминающий тот самый скелет древнего некроманта. Только вот у древнего некроманта скелет за то долгое время, которое он находился в таких условиях, и непрестанного воздействия магии, сам превратился в артефакт огромной силы. Сейчас все эти предметы находились в моем хранилище, в подземельях моего замка, но даже там я предпочитал хранить его останки в отдельно выделенной для этого походной сумке под воздействием плетения нетления, чтобы воздействие самого этого артефакта, в который он превратился, не сделало мне какой-нибудь гадости». Тут же я заметил останки, которые хотя и напоминали те, что я уже ранее видел, но при этом почему-то в них практически не было магии. Нет, сами кости этого усохшего тела были пронизаны тончайшими жилками магической энергии. Но того, что я видел в других останках, например, в тех обнаруженных мной в подземельях моего замка, в клетке из адамантита, ничего подобного не было. Судя по тому, что эти кости сидели в довольно плохо сохранившейся одежде и прямо за этим столом, можно было понять то, что это мог быть и сам хозяин данного здания. Я имею в виду всю эту башню. То есть, чем больше я сейчас пытался его рассмотреть, тем больше сомневался в том, что вижу. Однако, заметив на костлявых пальцах этого разумного персни, я тут же обратил на них внимание, так как один из них мне уж очень сильно понравился. Дело было в том, что он был пронизан магией, и, как ни странно, эта самая магия, которую я в нем видел, складывалась в магическую руну. Ту самую руну, которую формировал артефакт-взломщик, чтобы открыть дверь в этот кабинет. О чем это говорит? А говорит это как раз-таки именно о том, что передо мной появился шанс не мучиться больше, сидя часами возле каждой из дверей. Это, скорее всего, был тот самый ключ. Магический ключ, который должен был открывать все двери в этой башне. Немного погодя, и эти останки, и все то, что я здесь нашел, также исчезли в моей походной сумке. Кроме дверей, которые на данный момент были закрыты. Просто я решил, что мне пора бы уже и передохнуть, так как уже наступал поздний вечер. А я застрял здесь на достаточно долгий срок и вряд ли успею спуститься с этого этажа вниз, чтобы спрятаться. К тому же, мои походные сумки, которые я принес, еще не были наполнены даже и наполовину. Поэтому мне было предпочтительно задержаться в этой башне. В этих помещениях, ну по крайней мере в этом кабинете, было довольно большое окно. Но снаружи я их не видел. Там была сплошная стена. Почему? Аккуратно осмотрев его, я понял, что это еще один артефакт. Артефакт, представляющий из себя довольно большую картину, и который позволял видеть происходящее сквозь магическим образом усиленную стену. То есть стена может быть сплошная, но если этот артефакт закрепить на стене, он позволит сквозь нее видеть все то, что происходит за ней, снаружи. Интересно получается. Мне даже стало очень интересно, а что, такие артефакты могут позволить мне даже в помещениях своего замка, в которые тоже стены были сплошными, расположить окна. И пусть в дальнейшем все ломают голову о том, как именно я это сделал. Для меня было важно другое. Я имел возможность стать достаточно эффективным, и это могло позволить мне действовать на опережение». Расположившись на ночлег, я был сейчас спокоен, хотя и ожидал инстинктивно каких-нибудь сюрпризов. Ну, начнем с того, что какая-никакая охрана, но под стенами этой башни бегает. А значит, мне заранее следует учитывать этот факт и по возможности стараться избежать столкновения с возможным активным охранением внутри этого здания. Да, я сейчас носил у себя в кармане этот самый перстень, который должен был мне позволить открывать запертые двери. Вот только в данной ситуации мне хотелось бы в первую очередь обратить внимание на тот факт, что совсем не обязательно активность могут проявлять какие-нибудь монстры или твари. Никогда не стоит забывать, к примеру, о существах, имеющих отношение к тем же самым искусственным созданиям. И что-то мне подсказывает, что те два металлических воина, которых я уже забрал, являются чем-то вроде големов. Конечно, кто-нибудь скажет, что целых два голема древних в моих руках – это же огромная сила. И сейчас даже не столько важно то, как именно их можно использовать. Можно просто продать, к примеру, тем же самым гномам. Однако слишком много такого металла и магии древних могло бы их сподвигнуть на какие-нибудь глупости. Я не мог этого позволить. Поэтому придется мне некоторое время постараться сдержать их, так сказать, захватнические планы. К тому же я старался не выпускать из поля зрения факт того, что в сложившемся положении многие разумные могут попытаться меня потом обвинить в чем угодно. Например, в том же предательстве человеческой расы. Начнут требовать, чтобы я передавал такие знания именно гильдии магов империи Даирин. То есть магам именно человеческого государства и расы. А мне это зачем? Просто для того, чтобы мне заявили потом банальное спасибо? Нет уж. Лучше я буду все это держать в тайне. По крайней мере, это самая тайное и позволит мне в будущем стать достаточно эффективным. Например, этих двух големов можно пока что спрятать в моей собственной сокровищнице. Даже если я не разберусь в них и их работе, и не смогу в будущем как-то использовать, у меня всегда будет шанс впоследствии все это использовать против них. Я имею в виду против именно моих врагов. По крайней мере, и в крайнем случае, их можно будет продать. По частям, как весьма необычный металл. Или еще что-нибудь с ними сделать можно. Все будет зависеть от результатов моих исследований. Так что данный вопрос будет возможно решить впоследствии. Чем я и собирался потом заняться. Сейчас же мне было важно собрать максимум ценностей из данного места. Переночевав в опустевшем помещении, я с утра перекусил в сухомятку, слегка освежившись, имеющейся у меня водой в безразмерной фляге, и продолжил священное дело – мародерство, так как понимал, что в данной ситуации мне действительно необходимо заполучить как можно больше трофеев, которые впоследствии я смогу использовать. И мне не важно даже то, каким именно образом я это сделаю, для меня важен сам процесс и возможности. Пару раз я наталкивался на помещения, которые, судя по всему, были своеобразными местами, где должны были проживать именно слуги. Слишком много всего было в одном месте сложно, Но даже одежда этих слуг вызывала некоторые предположения. Особенно, если учитывать качество тканей, сохранившихся в этих шкафах, имевших своеобразную защиту от времени в виде плетения нетления. Я также нашел и спальню хозяина этого здания. Она действительно была очень специфической. Одна только кровать, занимавшая большую часть помещения, чего стоит. Достаточно большая и объемная. Судя по всему, логи очень не любили места, где они могли себя чувствовать в чем-то ущемленными. Зато теперь у меня появились и шкафы, и обстановка, которая могли бы достаточно сильно возвысить даже меня самого. Это было довольно важно. Так что мне было куда спешить и стремиться. Обобрав несколько этажей этой башни, я наткнулся на тот факт, что в ее подземелье тоже могло быть что-нибудь для меня интересное. Под башней было еще несколько этажей и опять же с клетками и останками различных монстров. Были даже такие же костяные твари, которых я видел возле башни. «А что ты хочешь?» – неожиданно холодно прозвучал проснувшийся голос браслета, который уже давненько помалкивал. Логи очень любили эксперименты с живыми существами, особенно с разумными, поэтому и старались по возможности проводить эксперименты, где только могут найти и хоть что-то достаточно пластичное, вроде живой плоти. Честно говоря, такие новости меня не то чтобы удивили, но я не скажу, что обрадовали. Все эти новости были для меня достаточно неприятны. Однако я старался учитывать и тот факт, что потенциальные враги из логов были весьма опасны. Скорее всего, местные разумные, которые с ними сталкивались, были вынуждены им всего лишь банально подчиняться. Такое тоже было возможно. Особенно, если в сложившейся ситуации речь идет о существах, обладающих огромной магической силой. И чем больше я размышлял над всем этим, тем больше понимал, что мне надо знать про этих существ как можно больше. Так как информация о том, что они ушли отсюда, оставив вместо себя останки и какие-то строения, еще не показатель того, что их вообще никогда не встретишь. Они могут в один прекрасный момент постараться вернуться. В этой ситуации сразу можно понять то, что некоторые вопросы придется решать кардинально, и поэтому я не стал особо оттягивать возможные события, а постарался как можно быстрее очистить полностью это здание от всего того, что могло представлять хоть какую-то ценность. Например, те же самые клетки в местной тюрьме были изготовлены из разных материалов. А вот в помещении, которое обнаружилось рядом с тюрьмой и которое опять же напоминало мне сокровищницу, я нашел также и несколько сундуков с различными предметами вроде заготовок. Судя по всему, у тех же древних логов тоже золото и серебро не особо ценились. Я этот материал находил у них в основном в виде материалов для создания артефактов. И о чем это говорит? А о том это и говорит, что у них должны быть другие ценности. Например, какие-нибудь очень могущественные артефакты. Или тот же самый звездный металл. К сожалению, несмотря на все мои старания, в этом здании я и не обнаружил ничего подобного. Звездный металл я так и не смог найти, где бы его ни искал. И уже только поэтому можно понять, что в данном случае у меня банально нет возможности получить желаемое. Как бы я ни старался и не крутился в этой ситуации, вариантов у меня не остается. Придется проверять и другие башни, но позже. Здесь я нашел еще немного адамантита, что можно было бы предложить гномам в оплату за доспехи и оружие для моих стражников и гвардейцев. Я сам прекрасно понимаю то, что все это достаточно смешно звучит. Простой барон решил собрать для себя гвардию. Однако при всем этом я хотел бы, чтобы я все же смог со временем найти что-нибудь подобное. А что касается моих желаний, так это уже дело второе. Сейчас было важно вынудить многих разумных начать со мной считаться. Например, того же самого Архимага Бравикуса, который обнаглел настолько, что даже не задумывается о последствиях, когда объявляет охоту на титульного дворянина империи. Если этот старик действительно настолько сошел с ума, то его надо поставить на место, заставить этого разумного со мной считаться. Но долго ли продлится все это? На данный вопрос я ответить не могу, поэтому мне было бы проще продолжать пошагово добывать ценности в пустоши, а уже потом постараться с ними разобраться. Я сам прекрасно знаю о том, что от этого красавца мне просто необходимо избавиться. Сейчас достаточно будет банально постараться подловить этих разумных на возникших у них проблемах. В первую очередь на тех самых, которые они банально не замечают. Что для них может быть чревато еще большими проблемами. Я имею в виду того самого архимага, который решил, что ему все можно. Если дворяне империи узнают об этом, то этому разумному останется недолго жить. Под этим небом. Конечно, кто-нибудь может заявить мне еще и о том, что он достаточно могущественный. В некотором роде да, вот только главная проблема для этого умника заключается отнюдь не в данном сложившемся сейчас положении, а в кое-чем другом. Этот разумный банально выпускает из своего поля зрения тот факт, что я тоже могу начать действовать, и теперь ему придется за эту ошибку ответить. В общей сложности на грабеж этой башни я потратил почти неделю, после чего направился назад в свое баронство. И когда наконец-то добрался до территории Черного водопада, то понял, что не зря в прошлый раз постарался сбежать. Дело в том, что хотя сторожевая паутина мастера Лича уже не существовала, все некротические твари, которые оставались на данной территории, продолжали патрулировать места, которые ранее для них имели какое-то значение. Ведь мастера Лича с ними больше нет. Оставался только один вывод. Этими тварями кто-то пытался руководить. Но кто? Конечно, я сразу же заподозрил, что из озера Черного водопада вылезли какие-нибудь твари и пытались теперь искать того, кто задействовал поблизости сферу смерти. И теперь эти самые твари пытались контролировать территорию, которая ранее была для них безопасной. Тоже возможно. Однако рисковать слишком сильно я не стал, так как и сам понимал, что в сложившемся положении у меня действительно есть возможность поправить свое положение финансов, но при этом не выставляться на показ. Слишком уж много врагов и так у меня появилось. А тут будет еще больше. Знаете, чужая удача всегда привлекает слишком много внимания, и поэтому мне придется часть своих возможностей скрывать. Как бы это ни было неприятно. Но тут ничего не поделаешь, такова жизнь. Сейчас я спешил вернуться в свой замок, так как понимал, что времени прошло слишком много, и мои стражники могут начать бить тревогу. Еще бы, хозяин ушел в пустошь и пропал. Надо было только пройти все еще опасную зону, где все еще старательно бродили некротические твари. А из-за отсутствия той самой магической сети, которая могла уловить чужака самостоятельно, мне оставалось только обходить патрули нечисти, стараясь как можно меньше попадаться им на глаза. Остальное уже не так важно. Я спешил, и поэтому по дороге буквально только один раз отвлекся на то, чтобы один патруль скелетонов-воинов под руководством, как ни странно, скелетона-рыцаря добавить в свою копилку трофеев. Я понимал, что такие трофеи – большая редкость, особенно в империи Дайрин, особенно на землях под присмотром жрецов светлых богов, но и их я старался обходить стороной. Вернувшись на территорию баронства, я увидел то, что на тех самых холмах, которые выбрал для строительства сторожевых башен, уже стояли быстро сколоченные и, судя по всему, достаточно простые вышки, возле которых можно было заметить стражников. Также я заметил еще и то, что к этим вышкам уже начинали подтягивать камни для строительства башен. Ну что же, это дело нужное. Ведь следить за территорией мы обязаны. Видимо, заметив мое появление от ближайшей вышки, ко мне тут же послали гонца с запасной лошадью. Что должно было мне дать возможность более или менее спокойно добраться до замка, где я и собирался отдохнуть. А потом я отправлюсь дальше. К тому же я собрался отправить письмо тому самому старому алхимику из Бариена. Он должен был забрать мои чучела и доставить в мой город. Попутно я предлагал ему поселиться здесь. А что, пока город только начинает строиться, у этого разумного будет время выбрать более удобное место и размер своего будущего жилья и магазина. А то у него склад одновременно лабораторией является. Неудобно как-то, скажу я вам. Так что этот вопрос тоже сложный, как ни крути. Господин барон, вы вернулись. Наконец-то, вполне ожидаемо, навстречу ко мне метнулся управляющий, который, видимо, сам устал от неизвестности, связанной с моим отсутствием и еще чем-то со стороны. И явно это что-то имело отношение к посторонним факторам влияния. Тут, понимаете ли, жрецы объявились и очень начали на меня давить. Ну что же. Вполне ожидаемая ситуация. Видимо, они наконец-то узнали о том, что происходит в баронстве, и теперь хотели получить свою долю богатств. Тут и дураку понятно, что посторонние индивидуумы, которые не имеют достаточно много средств, просто не могут обзавестись за столь короткое время новым замком, а также и возможностями, которые я демонстрировал. Причем делал это я весьма наглядно. Судя из растерянного бормотания управляющего, жрецы обнаглели настолько, что открыто потребовали у него золотом деньги, предназначенные для строительства храма. Честно говоря, я тоже был шокирован. О каком строительстве храма идет речь? Причем они сами прошлись по территории будущего города и выбрали, замечу без нашего вмешательства, место для строительства храма. Естественно, что оно находилось отнюдь не там, где я собирался его выделить, и потребовали деньги, причем немедленно. Конечно, можно сразу понять то, что барук Тарпан, у которого имелись средства, переданные ему мною, категорически отказался им что-либо отдавать. Всего лишь по той причине, что это деньги ему не принадлежащие, и распоряжаться ими он не может в принципе. Поэтому пытаться требовать у него такие вещи с их стороны просто преступно. Ведь они откровенно хотели взять деньги, которые им не принадлежат. Естественно, что известие о том, что барон вернулся, привлечет их внимание. А я сейчас хотел отдохнуть. Поэтому им всем придется подождать. Я в первую очередь отправился в свои покои, чтобы помыться и немного отдохнуть. А вот когда просплюсь, то так уж и быть. Подумаю. «Стоит ли мне вообще встречаться с этими наглецами?» «Какое вы имеете право меня не пускать?» Вполне ожидаемо, но весьма неприятно для меня, раздался в коридоре недалеко от моих покоев возмущенный вопль какого-то тонкого голоса, достаточно незнакомого для меня. «Я жрец светлых богов. Вы обязаны делать все, что я скажу. И если я потребую, чтобы ваш барон явился ко мне, то так и будет». «Ах, вот как! Вот это сюрприз! Мало мне гильдии магов, чьи представители считают себя хозяевами мира, так тут еще одни, такие же индивидуумы заявились». «Я кому сказал мне не мешать отдыхать?» Слегка приоткрыв дверь в коридор, проорал я стражникам, застывшим в ожидании моей реакции. «Этого ублюдка, кто ослушался меня, выпороть на конюшне и выкинуть из замка прочь!» «Скажете, что это было жестоко?» «Возможно. Вот только я сам прекрасно понимал то, что если сейчас его не поставить на место, то этот наглец действительно будет думать, что именно он здесь хозяин». Естественно, что стражники, уже уставшие от претензий этого разумного, сразу же взялись за дело и уволокли его прочь, несмотря на все вопли и попытки возмутиться. Ну а что он хотел? Судя по высказываниям управляющего, у него уже даже нервов не хватало, чтобы бороться с этой наглостью. Честно говоря, этот разумный действительно довел уже всех. Кто ему вообще сказал о том, что кому-то интересны его дела? Судя по всему, этот разумный решил сам попытаться возвыситься за счет моего баронства. Он наверняка узнал о том, что я намеревался построить целый город на реке. Помня о том, что происходит в соседнем графстве Вардан, где тоже находится город недалеко от границы с пустошью, этот разумный, видимо, решил, что и тут будет точно так же. Поэтому можно попытаться воспользоваться авторитетом того же самого храма и, надавив на меня, выклинчить для себя какие-то бонусы. Вот только этот разумный не учел главного нюанса. Вся проблема для него заключалась именно в том, что я был довольно отрицательно настроен в отношении этой самой диаспоры жрецов храма. Они мне и так много крови попортили в жизни, так зачем мне напрягаться? Судя по воплям, которые донеслись до меня даже со двора замка, этому разумному категорически не понравилось то, как его старательно обрабатывали кнутом мои слуги. После чего банально и пешком выгнали прочь из баронства. Да это не мудрено. Слишком много стал брать на себя этот умник. Честно говоря, я ожидал чего-то подобного, но не настолько наглого. Именно так я и понял то, что мне все равно придется ехать в столицу империи. Для начала небольшие запасы адамантита, которые я добыл снова, у меня есть возможность обменять на доспехи для моих ветеранов легиона. Да, они все так же остаются в душе легионерами. А уж как я их использую, это уже мое личное дело. К тому же, по моим данным, те же герцог Майориис и граф Вардан до сих пор находятся в столице. По какой причине, этого я не знаю. Я знаю только о том, что встретиться с ними мне все равно придется». Для начала мне следует не забывать о том, что эти разумные действительно мне сейчас нужны. С одним придется встретиться и пообщаться именно из-за добрососедских отношений, а с другим – из-за его людей. Я же хотел попытаться нанять его бойцов именно для того, чтобы иметь возможность контролировать свои леса. Я понимаю, что даже без них есть у меня возможность ловить различных разбойников, собирающихся на моей земле. Вот только мне уже надоело постоянно с моими стражниками самому бегать по этим лесам, разыскивая всех врагов, которые могут проникнуть сюда. И именно для этого мне и нужны были те самые егеря. Уж они-то свое дело прекрасно знают. Попутно я собирался их угостить теми самыми копченностями, которые придумал. В этот раз коптили не только рыбу, но и мясо, и колбасы. Аромат был просто сумасшедший. Мои слуги постарались. Поэтому я мог получить то, что мне надо, и достаточно быстро. Только мне надо было отдохнуть, поэтому сначала я выспался как следует, перекусил и, взяв все то, что заранее выделил для потенциальной торговли, а также и десяток стражников, направился в столицу империи верхом. Некогда мне было в каретах разъезжать, да и не сильно это удобно. Кроме того, стоит сразу учитывать то, что если карета, то она накладывает определенные ограничения на поездку. Если я буду ездить в карете, то большая сложность для меня будет заключаться именно в том, что я просто не буду иметь возможности видеть все, что происходит вокруг. А это иногда довольно опасно. Когда мы выехали из замка, я все-таки с некоторым и даже достаточно сильным и нескрываемым удовольствием посмотрел на дорогу, постепенно вырастающую в целую паутину подобных довольно прочных покрытий, позволяющих почувствовать себя в безопасности в любое время года. От замка до ближайшего поселения и дальше теперь уходило ровное довольно удобное каменное покрытие, что не могло не радовать. Правда, до имперского тракта оно еще не дошло. Но по крайней мере минимум пару населенных пунктов, включая сюда еще и мой собственный замок, уже были ею связаны. То есть даже в середине сезона дождей у меня все равно будут свежие овощи, что вполне дает мне возможность чувствовать себя спокойно и уверенно. Оставалось только убедиться в остальном, а для этого нужны были деньги и возможности». «Надо будет все равно нанять строителей, ведь я собирался построить несколько башен на границе с пустошью. Но не нужны мне сюрпризы при неожиданном вторжении тварей из пустоши. Естественно, что когда дорога закончилась, и мы снова выехали на обычную трамбованную землю, где дорога означала обычную колею, продавленную колесами телег, я недовольно поморщился». Попавшийся навстречу нашей кавалькаде патруль стражников вежливо поприветствовал своего хозяина. Они все выглядели достаточно неплохо, как для стражников. Все же ветераны легиона стоили тех стараний, которые я на них потратил. И с этим не поспоришь. Оставалось только обеспечить их всем необходимым. И именно для этого я сейчас и направлялся в столицу империи. Но по пути мне надо было постараться заехать, например, в ближайший храм светлых богов, откуда явно появился этот идиот, пытавшийся у меня что-то требовать. Хотя, еще немного поразмыслив над этой ситуацией, я понял, что мне проще будет обратиться прямо в императорский суд. А что, они, понимаете ли, в такие игры играют, а я терпеть должен? Нет уж, пришла пора этим умникам ответить за свои действия. Хотят они этого или нет, но данным индивидуумом я с рук не спущу такую наглость. Еще бы, устроили тут, понимаешь ли, охоту за деньгами на ровном месте. Кто ему разрешил пытаться у меня вообще хоть что-то требовать? Правильно, никто не разрешал. Я вообще сейчас сомневаюсь в том, что вообще в храме хоть кто-то знает о том, что хотел провернуть этот гаденыш. Как факт, следует задуматься еще и о том, что с таким наглым разумным надо поступить более жестоко. Как вы думаете, что с ним будет делать верховный жрец храма, когда дело дойдет до прямого скандала? Конечно, это не добавит мне своеобразной чести в случившемся. К тому же, жрецы храма явно затаят на меня злобу, я в этом уверен. Что тогда? А тогда у меня с ними снова возникнут сложности. Однако при всем этом я и так прекрасно понимаю, что в сложившейся ситуации мне все равно придется с ними столкнуться. Вот только в этот раз им придется действовать более аккуратно. Конечно, никто из них никогда не признает своей вины. И, возможно, эти разумные постараются найти способ, чтобы заставить меня играть в игры по своим правилам. Я с этим даже спорить не буду. Для меня сейчас важно немного другое. Именно то, что по большей части мои потенциальные противники не учитывают именно тот фактор, что в данный момент именно я нахожусь в положении своеобразного победителя. Всего лишь по той причине, что я был более внимателен и на самом деле при сложившихся обстоятельствах имею полное право действовать на свое усмотрение. Во-первых, не стоит забывать о том, что это именно моя земля. Именно моя, а не чья-то еще. Во-вторых, этот гаденыш даже не задумывался о том, что ему бы следовало быть гораздо аккуратнее при таких высказываниях. Что тут поделаешь? Но жрецы храма в империи не имеют абсолютной власти, хотя и хотят ее. Очень сильно хотят. Но получат ли то, что хотят на данный момент, просто неизвестно. Но позволять подобную наглость в отношении себя и своих интересов я тоже не собирался. Да вы и сами подумайте. «Заявился тут, кто попало, и что-то требует. Что должен делать я, как титульный дворянин? С радостью бежать к нему навстречу и умолять этого жреца, чтобы он сделал мне одолжение и забрал у меня мои средства? Бред! Я на это никогда не пойду и другим не посоветую». А если уж этот идиот до такого додумался, то ему сначала следовало бы хотя бы узнать о том, с кем именно он столкнулся и насколько такого разумного следует опасаться. Он же ничего этого не сделал, а банально приперся что-то требовать. Подобное вообще недопустимо. Как результат, он потерял остатки своего авторитета. Я сам видел то, как крестьяне, которые, наверное, ранее боялись вообще сталкиваться с жрецами взглядами, провожали этого разумного ничем не прикрытыми насмешками. Хотя с их стороны это было довольно легкомысленно. Но и понять их тоже можно. Сколько им пришлось перетерпеть, пока эти умники хозяйничали на этой земле, по какой-то причине считая, что именно они тут хозяева. И что теперь? «А теперь мне придется выяснять свои отношения с храмом в императорском суде. Тут ничего не поделаешь. Раз эти умники додумались заявиться ко мне в частные владения, заявив о том, что именно они являются хозяевами земель дворян, думаю, что даже в суде, где также сидят дворяне, будут весьма недовольны появлению таких новостей. И кому-то придется очень сильно пострадать. Уж я постараюсь вынудить этих разумных заплатить мне за все». А что они думали, что вот так вот просто возьмут и ограбят меня? Это еще надо разобраться с тем фактом, кому вообще такая дурь в голову пришла. Кто первый додумался взять и послушно выполнять подобные требования? Подобное не происходит случайно. И поэтому можно понять, что в определенных случаях наказывать таких наглецов просто необходимо. Кто бы там что ни говорил, но в империи именно дворяне, хозяева земель, Но никак не всякие жрецы или маги. Нет, никто не спорит. Те же маги могут быть дворянами, как и дворяне-магами. Это вполне объяснимо. Но в такой ситуации стоит обратить внимание на тот факт, что слишком уж много желающих на чужие деньги стало появляться поблизости от меня. Я же их к себе не звал. Взять хотя бы этого наглого жреца храма. Он пришел и нагло, я специально замечу, весьма нагло начал что-то требовать. А кто ему подобное вообще разрешил? Верховный жрец храма? Что-то я в этом очень сильно сомневаюсь. Судя по всему, этот наглец банально решил воспользоваться тем фактом, что в моем баронстве просто нет жрецов. А значит, для него есть прямая возможность надавить на меня, чтобы получить определенные бонусы. С его стороны такое станет очень серьезным просчетом. кто бы там что ни говорил, но заставить этого разумного пожалеть о том, что он пытался сделать, теперь моя обязанность. И тут ничего не поделаешь. Такова жизнь. жизнь разумного, который живет в империи Даирин. Проехав через постоялый двор, хозяин которого также вежливо меня поприветствовал, я просто постарался выяснить у него, нет ли новых сообщений от моих агентов? Ведь мне нужно собрать максимум информации про моего врага Архимага Бравикуса. Ведь мои агенты, которые на данный момент находились в столице, никакой информации не присылали. Сейчас они старательно готовили ловушку для старого Архимага. Все-таки не зря я сделал упор на подобном противостоянии. Врагов у этого старика всегда хватало. А после того, что случилось, все эти разумные были убеждены в предательстве с его стороны. Как факт, находились и те, кто хотел этого старика наконец-то поставить на место. А большинство вообще уничтожить. Я им как раз такой шанс и дал. Кто бы там что ни говорил, все то, что я от них требовал, это избавиться от старика, который мне уже изрядно надоел. И они были согласны. Вот только эти разумные не знали того, что в сложившемся положении, предав своего хозяина один раз, они сами окажутся в ловушке. Ведь я не собираюсь их выпускать из своих рук. Факт предательства никуда не денется, и они не смогут вывернуться из сложившегося положения. После подобного проступка этим разумным ничего другого не останется, как банально служить мне, всего лишь опасаясь раскрытия всех их проступков. Конечно, можно тут же заявить о том, что они и так принесли мне клятву на крови. Принесли, никто не спорит. Однако при всем этом они теперь просто служат мне, как верные слуги». Но при всем этом я знал и о том, что есть вещи, которые нежелательно некоторое время производить с этими разумными. Например, к таким вещам относится и попытка давления на разум, которая входит в своеобразное состояние конфликта с их собственными желаниями. Подобное просто в принципе недопустимо. Как результат, можно понять, что в данном случае клятва может пересечься с какими-то их собственными интересами, и тогда конфликт неизбежен. В результате этого, когда произойдет столкновение подобных и весьма своеобразных установок, мозг такого разумного может банально не выжить. Тогда он обречен. Он будет сомневаться и искать варианты. Как факт, рано или поздно клятва на крови его убьет. Если же я хотел использовать потенциальных слуг как можно дольше, мне надо сначала их приучить к тому, что все мои приказы практически не идут в разрез с их интересами. Тогда в моих руках будет много магов, включая сюда и самих этих разумных. А что, ситуация действительно складывается не очень лицеприятная. Хотя бы из-за того, что разумные, о которых в данном случае идет речь, по большей части банально упускают такие нюансы. Ведь по сути это недопустимо. Так что можно понять, что многие совершали эти ошибки. Банально, не пытаясь узнать всю подноготную такой клятвы. Они просто считали, что раз клятва дана, то значит они имеют полное право распоряжаться разумными так, каким только вздумается. Это и был серьезный просчет в такой ситуации. Конечно, кто-то может сейчас заявить мне о том, что во всех этих проблемах может быть виноват я сам. Но кто меня просил связываться с жрецами? Вроде бы так легко и просто взять и дать им то, что они хотят. «Просто. Никто не спорит. Вот только вы немножко не учитываете факт того, что вся эта простота – это дело не шуточное. Стоит им только один раз позволить поступить подобным образом – и все, эти умники уже никогда не успокоятся. Они будут считать, что я обязан им предоставлять все то, что они только захотят. Мне это надо? Нет. Так зачем мне делать подобные глупости? Именно поэтому заранее уже было решено, что и как я буду делать». А все остальное на данный момент уже было не суть важно. Тем более, что столкновение интересов у нас и так переходило всевозможные границы. И теперь, когда я постарался избавиться от магов, хотя бы на некоторое время, мне придется столкнуться именно с жрецами, которые явно были недовольны тем, что я категорически отказываюсь делиться своим имуществом. По сути, в данном случае они сами были во всем виноваты. Что они сделали для того, чтобы помочь мне защитить территории? Ничего. Так чего они хотят? А хотят они не много и не мало, а именно чистого золота. Того самого золота, которое уже по какой-то глупости считают своим собственным. Кто же им подобное позволит? Неужели они думают, что я пойду на такое? Пока я размышлял над всеми этими глупостями, мы достаточно быстро добрались до имперского тракта и направились дальше. По дороге мы не встретили ничего подозрительного. Да это было и не мудрено. Ведь по сути, если учитывать все своеобразные мелочи, можно было понять, что я не зря старался очистить свою землю от всяких разбойников, чтобы не было ничего подобного. Тем более, что на данный момент дороги в моем баронстве старательно расширялись, и разбойникам здесь действительно было просто нечего делать. Хотя бы по той простой причине, что они банально не могут спрятаться поблизости от дороги и сделать что-то незаметно, так как их просто успеют перехватить раньше. К тому же мои патрули стражников старательно просеивают эти территории, регулярно проверяя их на наличие чужаков. Тем же охотникам, которые могут попытаться доложить мне о попытке появления на моих землях чужаков, было положено выплачивать вознаграждение, и все они об этом знали. И поэтому сами прекрасно понимали, что, обнаружив чужаков, они неплохо так подзаработают. Именно таким образом за последние месяцы было поймано две группы разбойников. А что? Они вторглись на мою землю без разрешения, без каких-либо договоренностей, и уже только за это их следовало наказать. Провинившиеся чужаки, кто выжил, старательно работали на строительстве моих дорог». И заранее понимали, что в сложившемся положении у них банально нет выбора. Другие, кто пытался сопротивляться, были банально убиты. И с ними никто не церемонился. Трупы были провезены по всем населенным пунктам моего баронства. А потом, когда я узнал об их настоящем месте жительства, но и о том, откуда именно эти красавцы ко мне пришли, что было неудивительно ввиду огромных поборов со стороны их дворянина, я отправил ему этот подарочек. А что, он, значит, имеет глупость вынуждать своих крестьян выходить на большую дорогу, а мне что с ними делать? Смотреть и радоваться, что у меня на землях появились разбойники? Нет уж, мне такие гости и даром не нужны. Естественно, что тот барон, который оказался достаточно молодым, был не сильно доволен таким известием. Вообще-то, как я понял, он сам рассчитывал получить с них какие-то налоги за то, что не пытается их останавливать. Но когда он попытался что-то мне сказать по поводу того, что я испортил планы, то мне пришлось предупредить этого дворянина о том, что если что-то подобное вообще повторится, то ему не поздоровится. Я постараюсь добраться до императора. И пусть он тогда императору объясняет, что это за шалости такие. Судя по всему, в ближайшее время мне следует ожидать вызова на дуэль от какого-нибудь бритера. И все только потому, что этот разумный явно затаил на меня зло. Это было бы и не мудрено, ведь один удачный наскок разбойников мог бы обеспечить его парой десятков золотых монет, а то и больше. Все зависит от того, сколько добычи принесут такие умники. Жаль, что его земля не находится поблизости от моих. Я бы тогда достаточно быстро навел бы порядок. Просто в один прекрасный день взял бы штурмом его замок и получил бы то, что хотел. «Конечно, кто-то тут же заявит о том, что старый император был бы недоволен таким стечением обстоятельств, но доказать свою правоту я смог бы вполне. К тому же я был бы не против, если бы родственники этого барона впоследствии сами выкупили бы у меня и замок, и его манор. Им никто не мешал бы это сделать, если у них хватит денег». Что тут можно сказать? Любое баронство стоит приличных средств, а учитывая тот факт, что у того самого же барона Жапре явно денег не хватает и из-за чего его слугам и крестьянам приходится банально идти на грабеж, то сразу можно понять, что и у его родственников не будет нужного количества денег. Тогда, через пару-тройку лет, так и не дождавшись выкупа, эта земля перешла бы под мое начало. Я понимаю, что в данной ситуации и сам достаточно сильно рискую. Так как кто-то мог бы заявить о том, что, к примеру, тот же император, а вернее казна императора, могла бы забрать у меня эти земли. Могла бы. И с этим никто не спорит. Но давайте учтем тот факт, что в ответ за эту землю от казны империи я получил бы чистое золото, что для меня тоже вполне приемлемо. К тому же в этой ситуации по соседству со мной появились бы коронные земли. Долго бы так было или нет, на данный момент не важно. Важно именно то, что это бы произошло. А значит, я получил бы полноценную возможность со временем дождаться, когда мимо моих земель пройдет настоящий имперский тракт. Что тут можно было сказать? Его старательно строили фактически на всех коронных землях. Правда, он будет тут не такой широкий, как возле крупных городов, но вполне достаточный, чтобы не пытаться строить дорогу дальше. Знаете, как ни крути, но это дело финансово затратное, так что определенную часть проблем придется учитывать заранее. Например, никогда не стоит забывать о том, что есть разумные, с радостью желающие заполучить у того же императора титул. А уж если и земли для Монора выдадут, будет еще лучше. Знаете, почему некоторые из дворян могут попытаться задержать выкуп таких территорий из моих загребущих рук? Да все просто из-за того, что увидят то, какой порядок я навел на своих землях. И соответственно захотят, чтобы я точно так же исправил положение и на тех землях, которые перейдут под мое временное управление. Естественно, что мне подобное положение дел просто ни к чему. «Ну, сами подумайте. Вложу я в это дело большие силы и средства, а мне впоследствии банально постараются подсунуть средства максимум за какое-нибудь провинциальное баронство. Мне зачем такая глупость нужна? Поэтому я и не собирался так легко и просто сдаваться. Тем более, что земли этого барона находились в стороне от моих земель через участок еще одного старого дворянина. И эти земли тоже были достаточно сильно заброшенными». Поэтому и существовали определенные сложности. Я же старался всего этого по возможности избежать, но если меня доведут, то мне придется сначала найти или даже создать какие-то проблемы с теми баронами, которые находятся поблизости, а уже потом с тем молодым наглецом. Причем сразу стоит отметить, что судя по всему свое наследство этот молодой барон получил не совсем законно. Пока я допрашивал его бывших крестьян, мне удалось выяснить тот факт, что ранее у него было два старших брата, которые почему-то не вернулись с охоты. Потом нашли их трупы, растерзанные дикими тварями. Хотя, что они могут знать про диких тварей? Ведь они никогда не были в пустоши. Скорее всего, этих несчастных либо отравили, либо просто убили, а потом бросили на растерзание местным хищникам. Запах свежей крови хищниками хорошо чувствуется. Как факт, они нашли убитых и погрызли тела. Вот и все. А у кого-то даже хватило ума заявить о том, что на тех напали волки. Причем целая стая. Что за глупость такая? Считать волков тупее себя мог только полный идиот. Волки никогда не нападут на группу вооруженных людей. Всего лишь по той причине, что понимают то, чем это чревато. К тому же было не то время года, чтобы эти хищники настолько обезумели от голода. В данном случае можно было понять, что их просто убили, чтобы очистить дорогу для нового наследника. Тем более, что буквально через полгода и его родители, барон и баронесса Жапри, также погибли, банально попав в засаду каких-то заблудших разбойников. Скорее всего, тех самых, которых перебили мои стражники. «Иначе как понять то странное поведение со стороны молодого барона? Ведь, по сути, я лишил его верных слуг, на счету которых было уже не одно убийство дворян. Если дело обстоит именно так, то мне просто необходимо вынудить этого барона ответить за его проступки. Как? Это дело уже другое. Для меня сейчас немножко важнее совершенно иной вариант. Я все равно заставлю этого наглеца пострадать. Хочет он этого или нет». Это не так уж и сложно. Достаточно будет просто распустить в столице слухи о том, что этот дворянин намеренно рассылает по землям соседей своих прикормленных разбойников, которые грабят местных жителей, в результате чего на чужих землях падают налоги. А стражникам приходится тратить силы и время, пытаясь их поймать. Но ведь они под покровительством дворянина, и стоит им только вернуться на его землю, как там их уже никто не преследует. Естественно, что такие новости будут не слишком приятны данному индивидууму. Но это уже не мои проблемы. Ему бы в таких вещах постараться не особо светиться, ведь рядом находятся и другие дворянские земли. Например, какого-нибудь графа или герцога, если на тех землях происходили подобные события, то эти дворяне явно будут весьма недовольны, чем я и воспользуюсь. А что, ему, значит, можно такие шалости устраивать, а мне нет? Нет уж, дорогой барон Жапри, тебе придется ответить за все, что ты решил устроить на чужих землях. Таково будет наказание для тебя. И тут ничего ты не сделаешь, как бы ты ни изворачивался. Именно с такими довольно агрессивными мыслями я и направлялся сейчас в столицу империи. Так как понимал, что варианта у меня банально не остается. И поэтому все дни пути я старательно продумывал возможные действия и все то, что я предприму, дабы достичь нужных себе целей. Пришлось, конечно, изрядно повозиться, по крайней мере, со всеми этими размышлениями. Но факта это не меняет. Так что в Саридан я прибыл вполне себе вовремя. Теперь я понимал, что мне надо что-то решать с собственным жильем. Всего лишь по той причине, что постоянно находиться в тех же самых съемных комнатах постоялых дворов мне не сильно выгодно. Авторитет дворян, которые имеют свое собственное жилье в столице империи, гораздо выше, чем у тех, кто не имеет подобного имущества. Ведь это прямой показатель их богатства. Учитывая это, мне придется подумать над этим вопросом. Но, учитывая интерес гномов к адамантиту, запасы которого у меня немного пополнились, можно было понять и тот факт, что эти разумные выделят мне нужное количество средств для покупки и содержания собственного жилья в столице империи. Что тут можно было сказать? Я уже был уверен в этом. Тем более, что артефакт-взломщик, который мне предоставил этот старый архимаг гномов, действительно меня выручил. Кто знает, сколько бы я сил и времени потратил бы на попытку вскрыть те самые двери, которые открыл этот предмет. В том-то и дело, я таких вещей банально не знаю, так что лучше предусмотреть все то, чтобы не портить отношения с тем, кто мне помог. Так уж и быть, в ответ за артефакты, которые мне предоставили гномы, я подарю немного адамантита этому самому клану. А за партию Адамантита, который я нашел в своеобразных ларцах и шкафах в виде слитков, я попрошу их помочь снарядить моих стражников и гвардию максимально эффективно. Для начала я хотел, чтобы те же самые мои гвардейцы получили тяжелую броню, вроде этой самой тяжелой конницы Королевства Юрим. Ну а что? Я думаю, что мне подобные бойцы все же понадобятся. Мало ли что в жизни случается. Так что лучше уж запастись такой возможностью. Дополнительно ко всему прочему, сразу стоит учитывать и тот факт, что я не отказываюсь сотрудничать, но хочу, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным. Я понимаю, что мои интересы сейчас пересеклись с интересами гномов, а значит, они тоже должны меня поддерживать. Пока же я остановился в том же постоялом дворе, который был известен под названием «Клинок Легиона». Именно здесь я в прошлый раз нанимал для себя ветеранов. Увидев меня, хозяин этого постоялого двора сразу расплылся в улыбке и заявил о том, что у него для меня тоже есть интересная информация. Судя по всему, в каком-то из легионов ушли на так называемый покой очередные ветераны. Соответственно, можно понять, что у меня могут появиться потенциальные стражники. Что тут скажешь? Территория-то у меня достаточно беспокойная. А значит, подобное усиление лишним для меня не будет. К тому же в последнее время у меня появилось некоторое напряжение. Я имею в виду именно тот факт, что все чаще и чаще стали проявлять себя мои потенциальные враги. То есть мне надо было убедиться в том, что больше никаких проблем от этих разумных у меня не будет. А это было возможно только в том случае, если я сумею вынудить их всех со мной считаться. Богатство – это одно А вот наличие довольно многочисленной и профессиональной стражи, что может стать весьма неприятным сюрпризом для потенциальных противников, это совершенно другое. Естественно, что я согласился нанять еще какое-то количество стражников. После чего тут же отправился в имперский суд. Пока у меня было время, надо было как можно быстрее доложить о том, что жрецы храма имели наглость, не скрывая своих интересов, нападать на меня. Я имею в виду их попытки давления и попытку требовать какие-то дополнительные бонусы, что с их стороны было серьезным просчетом. Выслушав меня, судья задумался с весьма серьезным и мрачным выражением лица. Еще бы, ведь я настаивал на том, чтобы они приказали этого жреца допросить с камнем правды, и также не скрывал того факта, что я банально не пытаюсь каким-то образом скрывать правду. Наоборот, я даже настаиваю на ее раскрытии. кто разрешил этому жрецу приходить и что-то требовать на моей земле, а тем более указывать то, где и что ему обязаны построить. Все это говорило отнюдь не в пользу храма. Тем более, что в данном случае стоит отметить факт того, что подобное требование со стороны дворянина не является обычным. То есть мои потенциальные противники не ожидают такого наступления на свои позиции. Они просто думают, что, ну поругался один со жрецом, пришлем уже группу жрецов, которые будут старательно его додавливать, чтобы дворянин все-таки пошел им навстречу. Иначе, а вот что иначе, явно постараются от меня скрыть. Всего лишь по той причине, что в данной ситуации они сами банально подставятся. А это отнюдь не то, чего бы они хотели. Теперь же, когда я сообщил о случившемся в имперский суд, так просто выкрутиться из сложившейся ситуации у них просто не получится. Всего лишь из-за того, что главная проблема для этих разумных заключалась именно в столкновении интересов. Кто бы из них что там ни говорил, но основная проблема для этих умников заключалась именно в их излишней заинтересованности. Слишком уж рьяно они взялись за дело, пытаясь вынудить меня им подарить довольно крупные деньги. А вы знаете о том, какой именно храм хотел построить за мой счет этот умник? Не меньше, чем в герцогстве. Вообще-то, если в баронстве и появлялось что-то подобное, то в сложившейся ситуации это своеобразное строение больше напоминало какую-то простую молельню, но никак не храм. Тут же была заявка на полноценный храм, как в соседнем герцогстве Майориис. Ну и с какой-то радостью мне надо делать подобную радость? «Ведь храм в герцогстве стоит гораздо дороже, и это довольно большое здание, рассчитанное на крупный город. Там стоит башня, главный зал, украшенный драгоценностями и золотом, не говоря уже обо всем остальном. Спрашивается, для чего мне это надо? Ладно бы, если бы этот разумный просто предложил бы мне поставить на моих землях маленький храм, это еще понять можно». Я описал всю глубину своего возмущения судье и объяснил свои причины, заставившие меня именно так поступить. К тому же со мной прибыли стражники, которые все это видели и слышали, и они по моему приказу рассказали все судье в присутствии камня правды. Естественно, что такое доказательство очень сильно било по авторитету храма светлых богов, но никто же их не просил так поступать. Выслушав все, судья тут же написал требование главному храму жрецов светлых богов предоставить ему объяснение подобному поведению. Ведь я четко все разложил ему, словно по полочкам». «Я напомнил ему о том, что храм и так получает определенные субсидии от империи. Как факт, можно понять, что в сложившемся положении что-то от меня требовать с их стороны было просто глупо. Всего лишь по той причине, что по большей части я ничего им не был должен. К тому же я напомнил судье о том, что жрецы на территории моих земель не появлялись уже несколько лет, ввиду того, что им просто нечего было там брать». Именно брать, а никак не давать. Ведь, по сути, эти жрецы были обязаны поддерживать верование местных жителей или помогать им в защите от нечисти. Этого же ничего не было, и как факт можно понять, что из-за всех этих сложностей позиции храма изрядно пошатнулись. Но я считал, что этого мало. Начнем с того, что жрецы появились только тогда, когда на той земле появился хозяин. Но ведь они должны были проявлять инициативу, и отнюдь не в поборах. С поборами и без них любителей хватает. Им было надо найти способ усилить свои позиции другим образом. Например, постаравшись продвинуть интересы храма. А что? Нужна им вещь, если так подумать. Ведь храм для них должен быть превыше всего. Я имею в виду его дела и его авторитет. О каком авторитете может идти речь, если на той территории жрецы храма появлялись только для того, чтобы просто оббирать крестьян? А кого-то спасать или как-то помогать они и не собирались. Подобное было им банально ни к чему. Учитывая все это, можно было понять и то, что сам судья, бывший дворянин, явно оказался весьма недоволен такими событиями. Более того, уже после подачи заявления, когда этот граф Каргун, который не кичился слишком сильно, своим титулом предложил мне выпить вина, я выяснил, что и у него были свои обиды на этих наглецов. Как оказалось, в его землях они уже вынудили родственников дворянина, когда он был еще ребенком, построить себе храм. И теперь каждый месяц требовали дополнительных выплат и на само содержание этого храма. Ну что за глупость такая? Подождите, граф, я такого просто не понимаю. Сделав очередной глоток неплохого вина, я медленно поставил серебряный кубок на стол, где сейчас располагалась нехитрая закуска в виде неплохо прожаренного мяса и кусков свежего хлеба. Почему вы должны еще и содержать храм? Ведь, насколько мне известно, по правилам этих самых жрецов, храм содержится на пожертвования прихожан. Насколько я знаю, в храме всегда стоит специальный сосуд, в который все прихожане жертвуют какие-нибудь деньги. Разве у вас не так? Оказалось, что все было именно так. Все было точно так же, как и у всех. Но кроме всего этого, жрецы требовали, чтобы местные дворяне регулярно выделяли им средства на содержание их храмов. И даже более того, они открыто заявляли о том, что дворяне обязаны это делать, иначе жрецы подвергнутся мнению их приверженность свету. Ну вот вам и пожалуйста, эти наглецы уже в открытую шантажируют всех тем фактом, что имеют возможность кого-то отправить на костер. Криво усмехнулся я, заметив то, как граф Каргун возмущенно сжал кулаки, когда вспоминал о том, во сколько золотых его семье обошлась вся эта стройка. а также и содержание храма светлых богов. А вы представьте себе еще и то, что еще и сам император выделяет им из казны империи десятки тысяч золотых. О чем это говорит? Мне кажется, что это слишком много для этих разумных. Может, уже пора заставить их одуматься? Вы так не считаете? Естественно, что этот дворянин был со мной полностью согласен. И в том, что пора бы этих жрецов призвать к ответу. Оставалась только одна довольно серьезная проблема – вынудить жрецов признать то, что они на что-то не имеют никакого права. Конечно, я-то сильно в этом сомневаюсь. Я имею в виду то, что они действительно признают свои просчеты. Но такое тоже возможно, по крайней мере, на некоторое время. Столкнувшись с моей наглостью, им придется отступить и надолго задуматься. Так в этой ситуации они тоже могут оказаться в просчете. всего лишь из-за того, что не учли моих собственных интересов. Тем более, что даже император Брахар на три года освободил меня от выплаты налогов, для того, чтобы я навел порядок на этих землях. А тут что? Значит, сам император входит в мое положение, а эти наглецы нет? Почему? Кто они такие, чтобы позволять себе подобное? Именно поэтому я и не собирался отпускать это дело на самотек». Я специально упоминал в официальной жалобе о том, что жрецы чуть ли не открыто заявляли права на земли, пожалованные мне императором. А как еще я должен был понять крики этого жреца о том, что это он хозяин на моих землях? К тому же я в обязательном порядке упомянул о том, что таким странным жрецам, которые позорят храм светлых богов и намеренно провоцируют столкновение с дворянами империи, было бы неплохо самим пройти проверку на наличие в них. Тьмы. но были у меня некоторые сомнения в чистоте их помыслов. Представив себе подобную картину, граф Каргун просто расхохотался, как какой-то простолюдин. Ну, а что? Было бы, конечно, весьма занятно посмотреть на то, как жрецы будут своих же товарищей проверять на наличие тьмы. Что-то мне подсказывает, что в данном случае они явно и даже банально признали бы своих товарищей чистыми. А это не то, что мне было нужно. Поэтому я и потребовал, чтобы проверки проводились в присутствии дворян империи, камней правды и даже личных представителей императора. Сколько можно им отдавать все это на откуп? На всякий случай, я рассказал этому судье о том, что в одной из моих деревень жрецы признали, так сказать, нечистой молодую девушку только из-за того, что она отказала тому самому жрецу во взаимности». «Они же вроде души должны спасать, а к телам не лезть», так как этот граф сам оказался приверженцем старых порядков, поэтому практически сразу начал возмущаться. И я его в этом вопросе прекрасно понимал. Все только из-за того, что все то, что происходило в данном случае, вполне было возможным. Да, я что-то придумал, но даже в этой ситуации можно было понять то, что в последнее время жрецы отнюдь не пытаются искать тьму, Там, где надо бы это делать. А вот искать ее именно там, где она есть, они даже не пробуют. В первую очередь я предложил ему задать вопрос жрецам о том, по какой причине эти разумные даже не пытаются искать врага, например, в пустоши. А вот пытаться проверять трофеи поисковиков, рискующих своей жизнью, и требовать с них за эту же проверку чистое золото, у них вполне ума хватает. Судя по поведению этого дворянина, мы нашли с ним общий язык. И теперь я мог быть уверен в том, что это дело жрецам замять не получится. Хотя бы по той причине, что сам этот дворянин подобного им просто не простит. И боюсь, что в ближайшее время о случившемся факте узнает и сам император Брахар. В последнее время состояние этого разумного сильно ухудшилось. Были даже случаи, когда звучали какие-то обвинения в попытках отравления. Но вся проблема для них заключалась именно в том, что доказать подобное было невозможно. К тому же возле старого императора постоянно дежурили маги жизни, которые просто фиксировали факт старости, но не более того. И вполне естественным было то, что в сложившемся положении этот разумный стал искать врагов буквально где угодно. Он был готов обвинить в предательстве любого разумного, который чем-то ему не угодил. Не говоря уже о том, что те же жрецы начали замахиваться на власть дворян. Это был дополнительный фактор, который говорил против них. Дополнительно ко всему прочему, как я понял, моя попытка в прошлый раз стравить между собой императора Брахра и архимага Бравикуса все же сыграла свою роль. Так что вся эта ситуация, сложившаяся на данный момент вокруг меня, должна была сыграть на руку старику и хоть немного его успокоить. Я имею в виду его желание кого-нибудь уничтожить, обвинив в предательстве именно храм светлых богов. Типичный тому пример – желание жрецов подмять под себя власть императора и земли империи. Что тут можно сказать? Другого варианта нет. Этот вопрос придется решать. И решать кардинально. И я буду это делать. Ведь мне надо в конце концов убедиться в том, что меня оставят в покое. А сейчас мне надо было отправиться снова к гномам. И в конце концов решить вопрос со своей стражей, гвардией, ну и другими проблемами. которые у меня все же возникли. При этом я стараюсь не забывать еще и о том, что тот же самый император Брахер уже слишком стар. И поэтому мне следует на данный момент немного укрепить отношения с тем же герцогом Майриз и графом Варден. Не говоря уже про решение некоторых вопросов с легионом. Много у меня дел в столице. И придется над всеми ними поработать старательно.